Аудиокнига представлена порталом «Предания.ру», самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру Само собой разумеется, что чем больше человек уподобляется Богу, тем большей силой и в его слове. В частности, отец Анкронштадтский настаивает на том, чтобы и у нас, как у Бога, слово не расходилось с делом, конечно, благое слово с благим делом. Тогда и действенная сила нашего слова будет крепнуть. «Кто соблюдает, творит слово Христово верно и постоянно, — пишет он, — и у кого слово есть дело». Тот и теперь творит великие и удивительные дела, и Слову Его все повинуется. Для пояснения силы слова, отец Иоанн Кронштадтский то и дело возвращается еще к мысли об отражении троичного бытия Бога в духовном содержании человека, в тройном строе этого содержания, а именно в мысли, в слове и в духе. Вот одно из наиболее полных и ярких выражений этих мыслей. Из существа мыслящего духа рождается слово, присущное ему, в себе показующее мысль и равное ей. От мыслей с мыслью исходит дух, почивающий в слове и в слове, сообщающийся слушающим. Дух этот вполне равен и мысли, и слову, и присущены. Например, в слове «люблю» видишь и любящее начало, и слово от него рожденное, и ощущаешь какое-то приятное дыхание любви. Все изложенное здесь показывает, на каком глубоком богословском основании отец Аан строит свою высокую оценку силы человеческого слова и что и в этом случае, оставаясь верным себе, он стремится богословствовать, опираясь на личный духовный опыт. Ниже следующий отрывок, в особенности в этом смысле, показателен. Бог, как простое существо, не состоит из ряда мыслей или множества слов, но он весь в одной простой мысли, весь в каждом слове, как святой огонь проникает каждое слово. Каждый сам это может испытать, если будет молиться искренне, усердно, с верою и любовью. Но особенно он в принадлежащих ему именах. Ангелы и святые в своих именах также близки нам. Развивая свои мысли о силе слова и в особенности имени Божия, Отец Иоанн Кронштадтский написал даже «Имя Божие есть Бог». Эти дерзновенные слова могут вызвать неправильное толкование, в особенности в связи с осужденным священным синодом и в свое время вызвавшим печальное осложнение движением имя божников. В недавно посмертно изданной книге отца Сергия Булгакова «Философия имени» автор, думается, дает исчерпывающее объяснение того, как надо понимать вышеприведенные слова отца Иоанна Кронштадтского. Он настаивает в нем на том, что означенное суждение необратимо, то есть никак не может читаться обратно, что Бог есть имя Божие, так как необратимо всякое суждение вообще. Обращенное суждение есть всегда новое суждение с новым подлежащим и сказуемым. В выражении «Имя Божие есть Бог», слово «Бог» есть сказуемое и никак не может быть понято, как «Сам Бог» по-гречески «Теус» с артиклем «О». Здесь в словах отца Иоанна Кронштадтского «Есть Бог» не может означать субстанциональное тождество, но лишь вхождение и пребывание имени Божия в области божественного бытия, Силы проявления того, что константинопольские отцы именовали «энергией Божией». И в этом смысле имя Божие занимает в онтологической иерархии то же место, что и свет фаворский. Можно спокойно сопоставить рядом «имя Божие есть Бог», «свет фаворский есть Бог», «благодать есть Бог». Во всех этих случаях сказуемое «есть Бог» отнюдь не устанавливает тождество с ипостасным существом Божиим, но лишь отмечает качество божественности. Этим, разумеется, нисколько не ослабляется тот факт, что при призывании имени Божия присутствует Сам Господь силою Своею, простотою Своею призывание имени Божия в молитве есть непрестанное причащение Божества, простого и неделимого. Но это присутствие Божества в имени Своем, заставившее благоговейного молитвенника в изумлении воскликнуть «Имя Божие есть Сам Бог» вовсе не означает, что Бог есть Самое Имя, не вводит фетишизма имени. Согласно отцу Иоанну, сила молитвенных слов не только в том, что слово человеческое носит в себе отблеск самого предвечного Слова, но и в том, что чистой молитвой движет Дух Святый. Молитва есть дыхание души, как воздух дыхания тела. Дышим Духом Святым. Ни одного слова молитвы не можем сказать от всего сердца без Духа Святого. Молясь с Господом беседуем и в то же время как бы вдыхаем из Него просимые духовные блага Духом Святым но в особенности сила Духа Святого присущая церковным молитвам, и молящемуся остается только воспользоваться этой силой. Если сам Бог вкладывает в уста человека слова прошения, то тем самым дарует Он и их исполнение, так как у Бога слово и дело одно. Тогда сомневаться в исполнении просимого прямо как бы невозможно. «Когда молишься, — пишет отец Иоанн, — тогда слова, выражающие твое прошение, почитай за самые вещи, за самое дело, о котором ты просишь у Господа, и веруй, что ты уже имеешь верный залог в получении предмета твоих прошений в самих словах, коими означается этот предмет». В своих сочинениях, как сказано выше, — Отец Иоанн Кронштадтский не только богословствует о молитве, но дает указание, как надо молиться. Уже из только что изложенного нетрудно догадаться, что первым условием успешности молитвы, по его свидетельству, должна быть сердечная вера. Он неустанно вновь и вновь говорит об этом. «Вера — высочайшее благо в земной жизни», — пишет он. Она соединяет человека с Богом и делает его сильным и победоносным. А в другом месте, помни, что Бог во время прошения твоего ожидает утвердительного ответа на вопрос, внутренний им тебе предлагаемый. «Веруешь ли, яко могу сотворить сотворите?» Да, ты должен из глубины сердца ответить «Верую, Господи» и тогда будет по Твоей. Это необходимая для молитвы вера не есть только умственная уверенность, а вера сердечная, сопровождаемая теплым или горячим чувством. «Когда молишься, — пишет он, — старайся, чтобы молитва прошла через твое сердце, то есть чтобы непременно почувствовало сердце, то, о чем ты говоришь в молитве, чтобы оно пожелало того блага, коего просишь. В другом же месте он говорит кратко, молиться непременно должно сердцем. И еще, наблюдай на молитве, согласно ли сердце твое с тем, что произносит язык. Есть у отца Иоанны слова предупреждений. Кто поспешно, без сердечного понимания и сочувствия, читает молитвы, побеждаемые своею ленью и сонную плотью, тот служит не Богу, а плоти своей. И слова поощрения. Помните, что ни одно слово даром не пропадает на молитве, если от сердца говорите. И, наконец, вот слова, в которых уже несколько приоткрываются, самые переживания, связанные с сердечной молитвой. Иногда в продолжительной молитве только одна минута бывает истинно угодно Богу и составляет истинную молитву и истинное служение Богу. Главное в молитве — близость сердца к Богу, свидетельствуемая сладостью Божьего присутствия в душе. Как удобно и скоро может спасать нас Господь. Мгновенно, неожиданно. Например, часто днем я бывал великим грешником, а вечером после молитвы отходил на покой оправданным и паче снега убеленным благодатью Святаго Духа с глубочайшим миром и услаждением в сердце. Сердечная вера не дается даром, И если вера нужна для молитвы, то и молитва нужна для веры. Надо молитвой выпрашивать веру и укреплять ее. Об этом свидетельствуют лучше всего переданные в Евангелии слова отца бесноватого отрока. «Верую, Господи, помоги моему неверию» Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. Отец Иоанн Кронштадтский пишет относительно этого так. Бог, говорят, все знает прежде прошения, и забывают, что сказано «просите, и дастся вам». Молитва нужна именно для усиления нашей веры, которой одной мы спасаемся. Спаситель для того и заставил женщину усиленно просить. Прежде чем стать сердечной, молитва должна быть внимательной. Надо начинать с внимания к словам молитвы. Так учат все православные наставники молитвы. Учит это мой отец Иоанн. Молитву старается лукавый рассыпать, как песчаную насыпь. Слова хочет сделать, как сухой песок, без связи, без влаги, то есть без теплоты сердечной. Молитва то бывает храминой на песце, то храмом на камне. На песке строит те, которые молятся без веры, рассеянно, с холодностью. Такая молитва сама собой рассыпается и не приносит пользу молящемуся. Внимательную и сердечную молитву нередко называет он истинной молитвой, в противоположность ложной, невнимательной и бесчувственной. «Надо употреблять все меры», — пишет он, — чтобы вырвать из сердца с корнем всякую ложь и насадить в нем чистую истину. Надо на начинать с молитвы. Научившись говорить истину в сердце во время молитвы, мы не позволим себе лгать и в жизни. Как же научиться говорить истину в сердце на молитве? Нужно каждое слово молитвы довести до сердца, положить на сердце, прочувствовать сердцем Его истину, сознать всю нужду для нас того, о чем просим Бога в молитве, или нужду сердечного благодарения за Его великие благодеяния к нам и нужду всесердечного словословия за Его великие премудрые дела в Его творении. Не только внимание в молитве достигается усилием и навыком, но этого требует в некоторой мере и теплота молитвенного чувства. Когда замечаешь, что сердце твое хладно и молиться неохотно, остановись, согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением, например, своего окаянства, своей духовной бедности или представлениями великих ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и к роду к человеческому, особенно же к христианам, и потом молись, не торопясь, с теплым чувством. Немогущим вместить продолжительные молитвы, лучше творить молитвы краткие, но с горячей душой. Здесь нельзя не отметить, что православная церковь не поощряет игру воображения в духовной жизни и особенно во время молитвы. Больше всего имеется предостережений против каких-либо чувственных видимых телесных образов, например, против воображения телесного вида, Христа, Божьей Матери, святых. Это не противоречит молитве перед иконой. Православная иконопись имеет целью не возбуждать зрительное и вообще чувственное воображение, а, напротив, сдерживать его и направлять от внешнего к внутреннему. Самый стиль православной церковной живописи стремится на языке окрасок и форм передать мир чисто духовных ценностей. Только что приведенные здесь слова отца Анна Кронштадтского о разогревании сердца живыми представлениями отнюдь не противоречат упомянутым предостережениям, так как относятся к чисто духовной, лишенной всякой чувственности сфере представлений. Молитва требует таким образом труда, а иногда настоящего подвига. Труд требует настойчивости, которая иногда выражается в повторениях молитв. Как бы пояснее это, отец Ан Ангронштадтский пишет. «Дождевые капли или снежные, падающие непрерывной нитью или хлопьями, поят землю, и она прозябает и приносит плод». Так слова молитвы — это дождь душевный. Каждая в отдельности напаяют душу, пока прозябают плоды добродетелей при содействии Святого Духа, особенно если еще есть слезный дождь. А вот еще другой отрывок на ту же тему. «Наше священное церковно-служительское дело — повторять одни и те же молитвы, как и дело всех вообще, исполнять одни и те же заповеди нравственного закона. Ибо не различием молитв утверждается душа, а повторением и проведением их в мысли наши и в волю нашу или в деятельности во всю жизнь нашу. Здесь уместно сказать, что и в самой книге отца Иоанна Кронштадтского замечается повторяемость многих тем, и в особенности перечисления грехов и добродетелей. В этом можно видеть, с одной стороны, то, в какой мере книга Отца Иоанна отражает богослужебный стиль с его постоянными повторениями и с очень малоприметными изменениями, например, ектеньи, тропари канонов, а с другой — сознательный прием. Постоянно перечисляя пороки — Отец Иоанн как бы их заклинает, а настойчиво именуя одну за другой все те же добродетели, он вызывает их к жизни. В молитвенном труде немалое значение имеет и регулярность, но безусловно, для всякого сознательного православного человека необходимость утренней и вечерней молитвы имеет еще более глубокое основание. Сутки для православного сознания — Это живой символ целой земной жизни, от рождения до смерти. Здесь нечто большее, чем аналогия. Просыпаясь, человек действительно отчасти рождается, а засыпая, отчасти умирает. Понимание этого отразилось в некоторых молитвах суточного круга и находит отражение в записях отца Иоанна Кронштадтского. Так, например, загробную судьбу человека — Он объясняет, пользуясь образами ночи и сна. Грех страшное зло, убивающее душу ныне и в будущем веке. Вот опытное доказательство того, если случится кому-либо из богобоязненных людей отойти ко сну не раскаявшись в том грехе, который сделал днём и мучил душу, то мучение это будет целую ночь Доколля да не покаяться, это опыт. Теперь положим, что мучимого грехом постигнет ночью смерть. Неявно ли, так как после смерти нет места покаянию, то он будет мучиться там. Всё сказанное показывает, что отец Иоанн видел немало оснований настаивать на важности утренней и вечерней молитвы. «Чтобы провести день весь совершенно свято, мирно и безгрешно», — пишет он, — «для этого единственное средство — самая искренняя горячая молитва утром по восстании от сна. Она введет в сердце Христа с Отцом и Духом Святым и даст силу и крепость душе против приражения зла, только хранить сердце свое надобно». О вечерней молитве он говорит следующее. «Молясь вечером, не забудьте высказать в молитве к Духу Святому со всею искренностью и сокрушением сердца те грехи, в кое вы впали в прошедший день. Несколько мгновений покаяния теплого, и вы очищены Духом Святым от всякой скверны, пачи снега убелены, и слёзы очищающие сердце, текут из зачей ваших. И наконец вот слова о вечерней и утренней молитве одновременно. Не торопись же молиться кое-как. Выиграешь на полчаса молитв целых три часа самого здорового сна. На службу или работу торопишься, вставай раньше, помолись усердно и стяжешь спокойствие, энергию, и успех в делах на целый день. Как сказано выше, труд молитвенный может перейти в настоящий подвиг. Достаточно вспомнить хотя бы одного преподобного Серафима Саровского, молившегося на камне тысячу ночей. Такое подвижничество удел очень немногих, но каждый, по словам отца Иоанна Кронштадтского, должен побеждать в молитве саможеление. «Не жалей себя для сердечной молитвы», — пишет он, — «даже тогда, когда ты весь день провел в трудах, в совершении треб. Не вознеради немало на своей молитве, всю скажи Господу из сердца, вишьть она дело Божие. Взялся за гуш, не говори, что не дюшь, возложив руку на рала, не зрив вспять» допустивший молитву нерадивую не от всего сердца. Не заснешь, если на ночь молитва, пока не восплачешь своего греха перед Богом. Не исполняй дело Божие сердцем раздвоенным, так чтобы одна половина принадлежала Богу, а другая — плоти своей. И так верь Слову, поторопишься на молитве для покоя телесного, а потеряешь и телесный покой, и душевный, Ах, какими трудами, потом и слезами достается приближение сердца нашего к Богу! И неужели мы будем мою молитву свою небрежную делать средством удаления от Бога? И Бог ли не возревнует об этом? Ведь Ему жали нас и наших трудов прежних. Он хочет, чтобы мы всегда принадлежали Ему. Молитва — первая цель которой — борьба с помыслами, а в дальнейшем — нравственное преображение. Требует и сама уже некоторых нравственных качеств, хотя бы лишь зарождающихся. Среди них, кроме указанных веры и присущих труду и подвигу, терпения и упорства, отец Иоанн Кронштадтский не раз указывает на смирение. На молитве необходимо намеренное, обдуманное, Крайнее смирение. Надо помнить, кто говорит и что говорит. Особенно это нужно во время чтения молитвы Господней. Как много в нас тайной гордости. Это говорим «я знаю», «в этом не нуждаюсь». Вот еще другой отрывок, в котором говорится о смирении и о том, что нельзя унывать. На молитве будь, как дитя лепечущее, сливаясь в один дух с духом произносимой молитвы. Считай себя за ничто. Молитвы принимай, как великий дар Божий. Если во время или вне молитвы враг запнёт душу свою какими-либо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с твердостью в сердце своем, для очищения от этих-то и подобных им грехов, и пришел на землю Господь наш Иисус Христос. Когда скажешь эти слова с верою, сердце твое сейчас успокоится, ибо Господь сердце твое очистит. Вообще ни от какого греха, как мечты, не надо унывать, а уповать на Спасителя». Уже все приведенные слова отца Анны Кронштадтского о молитве показывают, что если она есть средство приближения к Богу, она же есть уже и близость к Нему, неотъемлемая часть христианской богочеловеческой жизни, что она не монолог перед Богом, а диалог с Ним. «Верный слову Своему просите, и дастся вам». Господь отвечает человеку на первый его молитвенный лепет, но, получив помощь, человек не должен ослабевать в своих усилиях, так как нет предела восхождения к Богу. По свидетельству отцов церкви, остановка в духовном пути есть всегда отход, откат назад. Необходимость труда и подвига все же не должны посягать на свободу молитвы. Ничто, кроме любви к Богу, не должно понуждать молиться, а любовь всегда свободна. Вот слова отца Иоанна Кронштадтского одновременно о свободе покаяния и свободе молитвы. Покаяние должно быть искреннее и совершенно свободное, а никак не вынужденное временем и обычаем или лицом исповедующим а так как молитва наша по преимуществу есть покаяние и прошение о прощении грехов, то и она должна быть непременно всегда искреннее и совершенно свободное. Словословие предполагает восторг, удивление в человеке, созерцающем дела бесконечной благости, премудрости всемогущества Божия в мире» и потому также естественно должно быть делом совершенно свободным и разумным. «Но на молитве человек большую частью не сын свободы, а раб необходимости и долга», — пишет отецан в другом месте и добавляет. «Взгляните на какого угодно человека, хотя бы на священника. Многие ли молятся свободным сердцем, с живою верою, и любовью. Такой взгляд на молитву, в котором крайнее усилие должно сочетаться со свободой, создает понятие «меры» в молитве. Чувство меры, присущее подлинному православному сознанию, есть дар Божий. Вот пример того, как отец Иоанн Кронштадтский советует соблюдать меру при разных обстоятельствах, сопровождающих молитву. В болезни и вообще немощи телесной, равно как и в скорби, человек поначалу не может гореть к Богу верою и любовью, потому что в скорби и болезни сердце болит, а вера и любовь требуют здорового сердца, покойного сердца. Поэтому и не надо очень скорбеть о том, что в болезни и скорби мы не можем, как бы следовало, Веровать в Бога, любить Его и усердно молиться Ему. Всему — время. Иногда и молиться — неблагоприятное время. Об этом же не менее ярко говорит он и в другом месте. Принужденная молитва только развивает ханжество, делает человека вялым ко всему, даже к исполнению должностей своих так и рабом форм обрядности, потому что это ведет к фарисейству, к лицемерному приношению к Богу заведенного правила. Биограф отца Иоанна Кронштадтского и эрмонах Михаил приводит еще и следующий отрывок из сочинения отца Иоанна. «Хорошо послушание во всем матери церкви, но с благоразумием и, если возможно, «Моги вместите продолжительную молитву, да вместит». Но не все вмещают словесесигу. Если же продолжительная молитва несовместима с горячностью духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву. И, наконец, в той же биографии приведены следующие слова отца Анны Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность перед Богом в вычитывании всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на внутреннее исправление свое. Например, многие так вычитывают правила к опричащению. Между тем, здесь прежде всего надо смотреть на исправление и готовность сердца к принятию святых тайн. «Если сердце право стало в утробе твоей по милости Божией, если оно готово встретить жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв». К словам отца Анна Кронштадтского, в которых он ограждает свободу молитвы, нужно в заключение прибавить еще ниже следующее. «Хорошо иногда на молитве, Сказать несколько своих слов, дышащих горячую верою и любовью к Господу. Да, не все чужими словами беседовать с Богом. К чужим словам как-то привыкаем, холодеем. И как приятен бывает Господу этот наш собственный лепет, исходящий прямо от верующего, любящего, благодарного сердца, пересказать нельзя». Четырнадцатая глава. Отец Иоанн о молитве. «Доколе стоишь на усердной молитве, да то ли и спокойное и тепло, и легко, и светло на душе», — пишет Отец Иоанн, — «от того, что тогда мы с Богом и в Боге, а как с молитвой долой, так и пошли искушения, разные смущения. О, приблаженное время молитвы! Из этого отрывка и многих других подобных можно заключить, что отец Иоанн Кронштадтский ценил сладость молитвы и видел в ней один из признаков близости Божьей. Тем не менее, из этого не следует, что он считал сладость молитвы основной целью ее и не видел в ней ничего ценного вне этой сладости. По учению отцов церкви сладость молитвы не во власти человека, а дар Божий. И добиваться во время молитвы надо не ее, а, главным образом, устранение всего того, что мешает нам быть с Богом. Самое освобождение от недобрых и нечистых представлений и чувств есть немалое достижение. Это и является, о чем уже было сказано в предшествующей главе, первой целью молитвы. Средством достигнуть ее, помимо обычных молитв, с древних времен была так называемая Иисусова молитва. Она читается так. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Можно говорить и сокращенно «Иисусе Христе, помилуй мя». Самая сокращенная форма «Господи, помилуй». При постоянном, упорном и правильном употреблении Иисусовой молитвы подвижник не только освобождается от страстей, но может обресть в конце концов такое благодатное состояние, что молитва эта, ставшей всецелой сердечной, творится сама собой непрерывно и вызывает полное преображение человеческой личности и жизни. Сердце наполняется тогда неудержимой любовью к Богу и к людям, и ко всякому творению, испытывает теплоту и сладость и замечает в себе мельчайшие движения козлу и тотчас же их отгоняет. На еще более высокой ступени духовной жизни движение непроизвольных и праздных помыслов, представлений, вовсе прекращается. Достигший такого состояния человек — Есть весь внимание, и живет всецело во Христе, а в нем Христос. Можно также сказать, что такой человек стяжал Духа Святаго, стал храмом Святого Духа. Достигнуть такого состояния, конечно, нелегко, но молитва Иисусова является одним из могучих средств к этому, наряду и вместе со многими другими. Это средство столь действительно, что в православной церкви существует об Иисусовой молитве обширная литература. Из великого множества указаний, относящихся к этой молитве, особенно важно усвоить то, что, совершая ее, не следует добиваться сразу особо высоких или необыкновенных состояний и мечтать о том, что, молясь этим образом, совершаешь какое-то особое, присущее только избранным дело. Молиться Иисусовой молитвой надо с крайним смирением и совершенствоваться в ней с особой осторожностью и постепенностью. Для начала лучше всего творить эту молитву для отогнания всяких искушающих помыслов. Как придет какое-либо недоброе или нечистое представление или чувство, тут и надо мысленно, но с чувством говорить «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил имя грешного». Так учат многие опытные наставники православной церкви. Нельзя сомневаться в том, что отец Иоанн Кронштадтский постоянно пользовался Иисусовой молитвой, или, как теперь нередко выражаются, был «делателем Иисусовой молитвы». Об этом прежде всего свидетельствуют приведенные уже выше Его слова об особой силе имени Божия, что Бог весь в каждом слове молитвы, но особенно Он в принадлежащих Ему именах. Но вот и прямые Его указания об Иисусовой молитве и призыв её творить. Чтобы не терпеть непрерывных стужений злого духа, Надо постоянно иметь в сердце Иисусову молитву. «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». Против невидимого дьявола — невидимый Бог, против крепкого — крепчайший. Крепко надо воевать со всяким грехом, противиться ему, побеждать его с призыванием имени Божия. Через покаяние и призывание с верой имени Иисуса Христа спасаюсь, очищаюсь, просвещаюсь, освящаюсь, умиротворяюсь, утешаюсь, в этом чудном спасительном имени нахожу величайшую отраду. Или, наконец, против твердого призывания имени Господа Иисуса Христа злые духи не могут стоять так говорят опытные в духовной брани подвижники. К этому надо добавить еще ниже следующее свидетельство отца Георгия Шавельского. Отец Иоанн был великий молитвенник, таким его знала и за это его чтила вся Россия. Он молился, можно сказать, постоянно. Приходилось наблюдать, что за столом, во время обеда и ужина, при разговоре с другими... Вдруг Взорово становился сосредоточенным, он переставал слышать обращенные к нему вопросы. Это означало, что он творил молитву. Отец Иоанн учил только тому, что сам знал по своему опыту. Это вполне относится и к Иисусовой молитве. Как бы ни было велико значение домашней или личной молитвы, Ценность молитвы общественной, соборной, церковной признается учителями церкви высшей, а домашние молитвы считаются ими нередко как бы подготовительными к соборной. Так же думал и отец Иоанн. «Молитвы домашней суть как бы введения, приготовления к молитве общественной, церковной», — пишет он. «Поэтому кто не привык молиться дома, тот редко может молиться усердно в церкви. Свидетель этому опыт, каждый может проверить это на себе. Отдавая должную дань домашней молитве и, по всем данным, постоянно совершая молитву Иисусову, отец Иоанн Кронштадтский в полной мере жил в церковной, а в особенности литургической молитвой. Свидетельств его об этом множество, многие из них были приведены выше. Остается остановиться вниманием еще на немногих. Вот одно, в котором с особой полнотой раскрывается значение общественного богослужения вообще. Какой смысл слова «богослужение»? Оно значит, что Бог служит человеку, и взаимно человек служит Богу. Бог подаянием Своей благодати, святости, силы, спасения, избавления, очищения, мира, утешения, просвещения, чистой любви. Подаянием самого себя в пище и пятии, в подаянии Духа Святаго. Человек своим постоянным взиранием к Богу, как к своему первоначалу, первообразу, первоисточнику, своей заботой к избежанию всяких грехов и к совершению вечной правды, к всегдашнему покаянию, словословию и благодарению Господа, к благоговейному принятию таинств и, таким образом, к постоянному хождению пред Господом в страхе Его и святости. А вот другое, где говорится о силе соборной молитвы. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. «Благоговей даже пред двумя или тремя молящимися вместе, ибо по обетованию Господа Он посреди них находится. Тем больше благоговей перед многочисленным собранием. Благоуспешно, многоплодно соборная молитва — если она дружна, единодушна. Церковная молитва ценна тем еще, что она есть не только молитва сообща, молитва соборная, но и тем, что в большинстве случаев она есть молитва за других, даже за всех. Она всегда есть голос любви к Богу и к людям. Разумеется, и домашняя, и личная молитва может и должна быть молитвой не только за себя. Вот одно из очень многих слов Отца Иоанна о молитве за других. «Проси в молитве не для себя одного, но и для всех верных, для всего тела Церкви, благ духовных и вещественных, не отделяя себя от прочих верующих, но находясь в духовном единении с ними» как член единого великого тела Церкви Христовой. Отец Небесный исполнит тебя великим миром и дерзновением. А вот другое. Молитва за других полезна и самому молящемуся за других. Она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему. Нельзя, наконец, не привести еще ниже следующих строк. «Об оставлении согрешений других молись так, как молишься об оставлении своих согрешений. Равно и о спасении других молись, как о своем собственном. И получишь от Господа обилие даров духовных, даров Духа Святого, который любит душу, сочувствующего спасению других». К мыслям о значении церковной и соборной молитвы примыкают непосредственно мысли о храме, в котором возносятся эти молитвы. «О храм святой, сколь благо сладостно в тебе молиться! Ибо где пламенная молитва, как не в стенах твоих, пред престолом Божиим и пред лицем сидящего на нем?» Поистине душа тает от умиления молитвенного, и слезы полонитом струятся, как вода. Сладостно молиться за всех. Очень выразительные два следующих отрывка на ту же тему. Храм Божий — это Богом учрежденное училище веры и благочестия, это священная сокровищница божественных сил. В святом храме мы и сами делаемся храмом Святого Духа, при припосредствии таинств, молитв и Слова Божия. Наконец, вот слова, в которых очень своеобразно выражена особенная, можно сказать, нежная любовь отца Иоанна к некоторым формам церковных молитв. «Ласкайся к Спасителю и Божией Матери, как искренний сын или дочь», — пишет он. Ласкайся и к святым горячими молитвами, положенными канонами и акафистами, и не будешь посрамлен. Вскоре же сам ощутишь в своем сердце ласку небесную от Духа Святого. Но и не унывай, если сердце твое хладно через мрачные веяния врага бесплотного. По единогласному мнению отцов церкви, Выше молитв просительных – молитвы благодарения. Они вполне бескорыстны, в них человек не ищет своего, а, напротив, дает от себя. Самое слово «благодарность» свидетельствует о том, что она – дар благой, добрый. И любовь более всего выражается в дарах, в приношениях, в самоотдаче, в жертве. Для высокой души в этом счастье, и сам Господь сказал – Блаженнее давать, чем принимать. Деяние, глава 20, стих 35. У отца Иоанна Кронштадтского немного слов о благодарности, но зато множество слов благодарения и хвалы. Здесь более всего его записи притворяются в настоящее молитвословие. Он постоянно возносит хвалу Богу за жизнь, за все творение, за воплощение Бога Слова за его искупительный подвиг, за дарование Духа Святого, за Церковь, за все божественное промышление. И особенно много у него хвалы Богу за божественную литургию, за Евхаристию, которая сама есть высшее благодарение. Есть у него благодарение за избавление себя и других от дьявола, грехов и болезней и от других бед. Благодарю Господа, — пишет он, например, — сильного в благости и благого в крепости своей, за помилование скорое и великое, за исцеление глубоких язв сердечных, причиненных грехами. Что не может сделать домашняя продолжительная молитва, то сделало одно прикосновение к животворящему, славному и страшному престолу Божию — в храме святых апостолов Петра и Павла. Язвы сердца, смущение, скорбь и теснота вдруг исчезли, как бы великая гора отпала от сердца. И я сделался мирен, на сердце стала легкость, простор, деразновение. Дивны дела Твои, Господи! В следующих словах отец Иоанн благодарит уже не за избавление от зла, А за дарование высшего духовного дара, дара любви. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарю от всего сердца моего, яко мою молитву о люблении ближнего и презрении земного услышал еси, и мирную, разумную и сладостную любовь в сердце мое излиял еси. Утверди, Боже, сие во мне, Молитвами Богородицы «Эй, да буду я чадо твое и чада ее истиннейшее» Июль, 26 дня, 1864 года, 11 часов вечера Некоторые благодарственные молитвы отца Иоанна Кронштадтского об исцелении при его посредстве больных будут приведены в другом месте — А здесь в заключении приведем одно из весьма многочисленных его словословий за дарование нам литургии и божественных тайн. Господи, исповедую пред Тобою, что ни на даче, ни в лесу жизнь и здравие и крепость духовных и телесных сил, а у Тебя в храме, наипаче в литургии и в животворящих Твоих тайнах о величайшее блаженство святых тайн, о жизнь, дающие святые тайны, о любовь неизглаголанная, божественные тайны, о промышлении чудное и непрестанное Господа Бога о спасении и обожении нашим, божественные тайны, о предображении вечной жизни, божественные тайны, Стоит ли говорить, что высшим образом молитвы является молитва литургическая или сама божественная литургия? В ней в одно движение Духа сливаются и покаяние, и всяческие прошения, и благодарения, словословия и хвала. Весь настоящий труд показывает, что отец Иоанн был послан Богом именно для того, чтобы обновить померкшее в сердцах верных сознание, о бесконечной и спасительной силе божественной литургии. Об отношении отца Иоанна к божественной литургии в большей или меньшей степени было сказано почти во всех главах настоящего труда, поэтому в настоящей главе можно ограничиться немногим. Этим немногим пусть будут еще некоторые тексты отца Иоанна о божественной литургии. Когда он говорит о ней, как бы немного было им сказано, В словах его раскрывается всегда очень многое, что стоит иногда многих трактатов. В приведенных ниже текстах отец Иоанн сперва говорит о литургии как величайшем чуде, чуде любви, затем о том, чем являются святые тайны для него лично, далее о мировом значении Евхаристии и, наконец, они несравнимой ни с чем святости святых даров. Литургия есть горнее на земле служение, величайшее чудо любви и правды Божией, служение бессмертия рода человеческого, величайшая победа милосердия Божия над грехами человеческими и дьяволом. Какие вдруг жизнь, сладость, тишина разольются в душе и теле по причащении святых тайн? течение греховных страстей и помыслов мгновенно останавливается. Божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми. Нет ничего на земле, святее, выше, Величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Литургия, постоянно повторяющееся торжество любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого члена в отдельности. Брак Агничий, брак царского сына, на котором невеста Сына Божия, каждая верная душа. У Дух Святый. С какой уготованную, чистую, возвышенную душою нужно всегда присутствовать при литургии, чтобы не оказаться в числе тех людей, которые, не имея одеяния брачного, а имея оскверненную одежду страстей, связаны были по рукам и ногам и выброшены вон из брачного чертога во тьму кромешную жертва евхаристическая или пречистое тело и кровь Христовы; неисчерпаемый всебогатый источник примирения с Богом, милости очищения, освящения, обновления и обожения для всех верующих, живых и усопших. В ней примирение и очищение всего мира, ходатайство действительнейшее о привлечении ко Христу всех народов земли. Что, если бы Ты, Господи Божий мой, Иисусе Христе, возблистал свет божества Своего от причистых Твоих тайн, когда они почивают на святом престоле, на дискосе во время литургии, или в дарохранительнице, или дароносице, когда иерей Твой несет их на персях своих, идя к больному или от него? От этого света поверглись бы в страхи на землю все встречающиеся или воззревшие на них из домов своих, ибо и ангелы от страха неприступной славы Твоей покрываются. А мы между тем иногда как равнодушно обращаемся с этими пренебесными тайнами, равнодушно совершаем страшное священнодействие святых тайн». Пятнадцатая глава «Отеца на покаянии, посте, терпении» Трезвение, молитва, причащение, чтение Слова Божия являются не единственными средствами борьбы со злом и обретения даров Святого Духа. К ним принадлежит еще покаяние. Оно тесно связано с трезвением, то есть с сознанием и отогнанием дурных переживаний, и с молитвой. Покаяние — это скорбь об уже случившихся грехах, погрешностях и о греховном своем состоянии, соединенное с желанием от всего этого избавиться. Кающийся желает избежать дурных последствий своих падений, из которых самая страшная — возможность повторения или даже усиления греха. Каяться можно только перед лицом Господа, в свете Его божественной правды. Самоанализ, хотя бы самый тонкий, имеющий даже интересное название психоанализа, если он не сопровождается правильной оценкой всего того, что открывается в душе, есть бесполезное самокопание. Что толку ставить диагнозы, когда не знаешь, что есть истинное здоровье и что есть истина, и даже сомневаешься в том, есть ли она. У кающегося христианина есть то преимущество, что его духовному взору предстоит живая воплощенная истина — Христос, перед лицом которого он и судит себя. В предшествующих главах было уже достаточно, со слов отца и Иоанна сказано о том, что есть божественная жизнь, что есть грех — и тем самым показанная основа покаяния. Слова отца Иоанна о грехе, обусловленные покаянным чувством, суть плоды покаяния. Но у него много незабываемых слов и о покаянии в более тесном смысле, и некоторые из них нельзя здесь не привести. «Каяться» значит чувствовать в сердце ложь, безумие, виновность грехов своих. Значит, сознавать, что оскорбили ими своего Творца, Господа Отца и Благодетеля, бесконечно святого и бесконечно гнушающегося грехами. Значит, всею душою желать исправления и изоглаждения их, говорит он, а в другом слове поясняет, что «покаяние есть отрицание греха, война с грехом от всего сердца и помышления» как с нелепой враждой против Бога, против себя, против собственного блага. Еще, согласно его слову, как грех есть смерть для души, так святое покаяние есть воскресение ее. Поэтому истинное покаяние требует не повторения грехов, в коих покаялся человек, а неуклонного следования по пути добродетеля. По словам отца Иоанна, надо каяться тотчас о совершенном грехе. Когда сердце твое возмутится от страстей, из языка твоего будут слетать слова недовольства и вражды. Тотчас преклони колено и исповедуй перед Духом Святым согрешение твое. В покаянии заключена великая освобождающая и очищающая сила, «Что твои грехи против милосердия Божия?» — пишет он. «Каковы бы они ни были, лишь бы только искренне ты каялся в них». Его собственный опыт подтверждает сказанное. «Сказал Господу грехи с сокрушенным сердцем, и растаяли. Вздохнул, пожалел о грехах, и нет их. Как приходят, так и уходят». Мечта, мечта и есть. Сознал, что они мечта, нелепость, безумие, возымел намерение впредь вести себя исправно, и Бог очистил их через своего служителя и святые таинства. Признаком глубокого покаяния являются покаянные слезы, и отец Иоанн немало говорит об их очищающем значении. «Через слезы выходят из сердца греховные нечистоты», — пишет он и в другом месте. «Если кто из вас имеет дар слез о грехах, тот по опыту знает, какое блаженство плакать о грехах, своих или чужих. Блаженство неразлучно с плачем евангельским, так что плачущий как бы естественно получает в награду утешение». Наконец, вот может быть одно из самых утешительных слов отца Иоанна о покаянии. «В падении дано человеку больше благодати, чем было до падения. Дивно превосходство благости Твоей пред злобой дьявола». Свою полноту покаяние обретает в исповеди, то есть в таинстве покаяния, при отпущении грехов через священника. Об исповеди отцом Аннам сказано много слов самых проникновенных, что и вполне естественно, так как всем известно, как он умел исповедовать. Недаром к нему на исповедь стекались тысячи народа. Вот некоторые мысли его, касающиеся исповеди. «Чем дольше не каешься, тем хуже для нас самих» тем запутаннее узы греховные, становится тем труднее давать отчет, тем спокойнее будет на душе, чем искреннее исповедь. А вот другие. Надо на исповеди, без утайки, все свои срамные дела духовнику открыть, хотя и больно, и стыдно, позорно, унизительно. В противном случае рана останется неизлеченную, И будет болеть, подтачивать душевное здравие. Священник — врач духовный, покажи ему раны, не стыдясь. Ведь духовник — твой отец духовный, Который должен любить тебя более твоих родных, отца и матери, Ибо Христова любовь выше плотской естественной любви, из-за тебя он должен дать ответ Богу. Отчего жизнь наша стала так нечиста, исполнена страстей? от того, что весьма многие скрывают свои душевные язвы. Наконец, очень значительны следующие слова. «Вы не видите своих грехов, молитесь Богу, чтобы Он дал вам видеть их. Вот первый весьма важный грех наш, тот, что мы, будучи великими грешниками, не чувствуем, что мы грешники». Еще мы страдаем самым великим грехом неблагодарности к Богу, нелюбви к Нему. Свидетельствовал Отец Иоанн не только о том, как надо исповедоваться, но и о том, как надо исповедовать и как нелегко, порой очень нелегко это делать. «Боже мой, как трудно надлежащим образом исповедовать!» О, сколько нужно приготовление к исповеди! Сколько надо молиться об успешном прохождении этого подвига! А какое невежество духовных чад! Какой крест для священника исповедь при сознании невежества исповедующихся, их холодности, греховности всякой, и по сознанию своего окаянства, своей немощи, вялости, косности сердца к сочувствию и к ревности о славе Божьей и о спасении ближних, как и о своем собственном. К средству овладеть собою, подчинить свою плоть духу и направить ее к служению высшим целям с глубокой древности принадлежит пост, который знает не только христианское, но и многие другие религии. В широком смысле постом называется самоограничение во всех своих потребностях и в особенности от всяких греховных проявлений и привычек. К посту, согласно многим церковным песнопениям, можно отнести даже положительные добрые усилия. В узком же смысле постом более всего называются различные самоограничения в пище и питьи. Сам отец Иоанн Кронштадтский строго соблюдал положенные церковным уставом посты, но к другим людям был снисходительней. Тем не менее он постоянно отстаивал необходимость постов и всяческой умеренности при удовлетворении естественных потребностей. Из-за чего грубеет наше сердце? Из-за чего мы делаемся плотью, а не духом, извращая свою нравственную природу? Не из-за пристрастия ли к пище, питью и прочим земным благам?» — пишет он. «Как же после этого говорить, что есть скоромное в посту, не неважно?» «Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и других оружие против многострастной плоти своей и против дьявола», — пишет он еще и поясняет. «По мере того, как ты будешь оставлять всякое пристрастие, к пище, питью, одежде, к деньгам и ко всяким плотским удовольствиям ради Бога. В душе твоей будет возникать и усиливаться огонь божественной любви и всякие добродетели, кротость, смирение, чистота, милосердие, терпение, снисхождение к немощам и проступкам ближних, справедливость или правота во всех помышлениях, чувствах и поступках. Пишет отец Иоанн также о том, что сон продолжительный охлаждает к Богу душу нашу. По его словам вообще, плотская радость должна иметь в основании своем радость духовную, должна быть умеренной и чиста во славу Божию. Поэтому он утверждает, что «злополучен, кто любит через меру всякие удобства в жизни». Он изнежется и не привыкнет к терпению. Между тем жизнь христианская, вся есть неудобство, путь узкий и шероховатый. Есть крест, требующий неудобств и великого терпения. Злополучен, кто любит украшения для тела своего, украшения почести. Он сделает из себя постыдный кумир, Даже мы, мужчины, стали как женщины, домогаемся украшений. Злополучен, кто любит поспешность, он встретит тысячи неприятностей и внутренних теснот и будет иметь частые поводы к раздражительности. В то же время отец анн Кронштадтский в полном соответствии со словами самого Иисуса Христа и учением Церкви не раз предупреждает, как бы пост не стал поводом к лицемерию. «Многие христиане, — пишет он, — считают грехом съесть даже по немощи телесной в постный день что-либо скоромное, и без зазрения совести презирают или осуждают ближнего. О лицемерии непонимание Духа Христова!» Многократно, в особенности в своих проповедях, Отец Иоанн обличает привычку широких слоев русского населения, как только кончатся Великий Пост и начнутся пасхальные дни, неистово предаваться всяческому разгулу. Всесветлый праздник встречен был темными делами, говорит он, не воздержанием пьянством, драками, сквернословием и всякими видами греха. Подумаешь, что ты постился только для того, чтобы тем с большую жадностью устремиться на все плотские греховные дела. Увы, горе, горе нам. И в другом месте. И Иноверцы и неправославные удивляются нашему поведению в такой великий праздник и говорят «Вот вам и христиане, вот вам и православные». К вольному воздержанию и претерпеванию некоторых лишений примыкает учение, как должно переносить бедствия и страдания, случающиеся не по нашей воле. По учению церкви и они попускаются всеблагим и всемудрым Богом с доброй целью. Христианин, претерпевающий бедствия или страдания, не должен сомневаться в благости и мудрости Божией и должен угадать, сколь можно, волю Божию, явленную в них, и обратить приключившуюся беду во благо для себя и других. Это одна из величайших творческих задач человека, и в ее разрешении, может быть, более всего сказывается богоподобная красота и высота человеческого духа. Уже в языческом мире, в греческой трагедии, например, в драме об Эдипе-царе, Поставлена была эта тема, и уже тогда человеческий дух не мирился с мыслью, что человек — это только игрушка в руках слепого рока. В Писаниях Ветхого Завета тема о смысле бедствий и страданий и должном отношении к ним с необыкновенной глубиной затронута в книге Иова. В Новом Завете Господь через свой крест и свое распятие и последующее воскресенье открыл нам, что вольное приятие страдания может стать выражением высочайшей жертвенной любви, знаком безграничного доверия Богу, вернейшим путем к очищению и конечному торжеству правды. Для христиан неспосланное страдание — нечто гораздо большее, чем повод для проявления личного героизма и истоического самообладания. В высшем своем проявлении, в мученичестве, это путь приобщения ко Христу, с распятия с Ним, которое увенчивается со воскресением с Ним, участием в Его победе над всяким решительно злом. Христианский мученик — это не герой, являющий силу своего духа и тела, а свидетель Христовой правды и силы. Такое отношение к страданию отнюдь не означает, что христиане во что бы то ни стало должны искать его и считать самое страдание за добро. Еще неправильнее было бы думать, что христиане не должны ценить всего того, что есть жизненное благо и счастье, как, например, здоровье и семейное благополучие. Но все это есть благо, поскольку не препятствует достижению блага верховного – соединения с Богом. Чаще всего случающиеся бедствия могут послужить поводом опомниться от греховной жизни, покаяться и начать жизнь более чистую, глубокую и осмысленную. Отец Иоанн Кронштадтский обычно обращает внимание именно на это значение случающихся с нами бедствий. Как роптать на то, что приносит пользу душе? хотя и средствами, очень противными для плотяного человека. «Болезни, пожары, похищения, бедность, несчастье, войны, голод — благодеяние души», — пишет он, а в другом месте говорит еще. «Мир находится в состоянии дремоты, греховного сна, спит. Будет его Бог войнами, моровыми поветриями, эпидемиями, пожарами, бурями сокрушительными. Или, наконец, «Болезни в руках промысла — то же, что горькие лекарства для души нашей, исцеляющие страсти ее, худые привычки и наклонности». Подобных строк у него очень много, хотя он и пишет так же, что «Трудно поверить сердечно, что воля Божия есть страдания наши» когда сердце знает и по вере, и по опыту, что Бог есть блаженство наше. Но да принесет всякий человек своего Исаака в жертву Богу, и да покажет ему свою веру и свое послушание, да будет достоин даров Божиих, коими он пользовался или будет пользоваться. Православная Церковь верит, что не только слова – но и некоторые действия, жесты и предметы могут быть проводниками божественной силы. Главное основание такой веры, что человек есть воплощенный дух, и что сам Бог, чтобы спасти человека, воплотился. Согласно христианской вере, спасается и спасется не только дух человеческий, а весь человек с душою и телом. Мало того, и сотворенный, вещественный, материальный мир не погибнет окончательно, а преобразится, примет новый, достойный вечного блаженного существования, образ. Да и в таком виде, как мы его знаем, весь существенный мир, включая и тело человека, носит в себе печать божественной красоты и премудрости, которые видимы и ощутимы в минуты духовного подъема, вдохновения» а для чистого ока святого зримы постоянно. Наконец, церковь верит, что вместе с человеком очищается и освящается на земле всякая тварь, подготовляясь к будущему своему нетленному существованию. Среди предметов, могущих быть проводниками божественной силы, церковь чтит в особенности изображение креста Господня будь оно воспроизведено движением жестом руки или запечатлено в веществе. Отец Иоанн Кронштадтский много пишет о силе, заключенной в любом изображении креста, если только им пользоваться благоговейно. В этих словах своих он говорит чаще одновременно как о самом кресте Господнем, так и о его изображении. Вот сперва некоторые слова Его о значении самого креста. «Взирая на крест Спасителя, созерцая распятую на нем нашего ради спасения любовь, и помышляй, для какого блаженства Он спас нас, от каких мук искупил нас». Или еще «Крест без любви» Нельзя мыслить и представлять, где крест, там и любовь. В церкви вы везде и на всем видите кресты, для того, чтобы всё напоминало вам, что вы в храме Бога любви, в храме любви, распятой за нас. Наконец, в кресте, как в солнце свет, сосредоточилась вся любовь Бога Вседержителя к миру, к человеку, Вся сила любви. Если Бог Отец отдал Сына Своего за нас, то как с Ним не даст нам всего? Поэтому крест, употребляемый нами во время молитвы, есть залог великой к нам милости Божией и скорого исполнения наших молитв. Он же есть оружие для прогнания супостатов и плоти пригвождения или распинания страстей». Приведем теперь несколько выписок, относящихся более к силе изображения креста. Отчего мы чествуем крест таким великим благоговением? Потому что после страданий Спасителя крест сделался знамением Сына Человеческого, Сына Божия. Потому-то он всегда для верующего есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимого врага. А вот слова в виде прямого совета. Изображая крестное знамение, веруй и постоянно помни, что на кресте твои грехи пригвождены. Когда падешь в грех, тотчас осуди себя искренне и делай на себе крестное знамение, говоря «Господи, грехи наши на кресте пригвоздзивы пригвозди ко кресту твоему и настоящий мой грех и помилуй меня и твой грех очистится. аминь есть у отца и анна слова и окрестное благословении. крестное знамение священника или архиерея есть выражение благословения или благоволения божие человеку Какой драгоценный обряд! Блаженны все с верою, приемлющие благословение! Как должны быть внимательны священники при подаче благословения верным!» В заключении уместно привести здесь еще слово о вере, необходимое при ознаменовании себя крестом. «Не по мысли, что крест или имя Христово чудесно действуют сами по себе, а не Христом. Эти же крест и имя Христово не производят чуда, когда я не увижу сердечными очами или верой Христа Господа. Кроме изображения креста и крестного знамения, Церковь придает большое значение и другим священным предметам и действиям. Отец Иоанн пишет об этом следующее образность или символизм есть потребность человеческой природы. Она наглядно объясняет нам весьма многое из духовного мира. Отсюда Сын Божий поучал часто притчами. Отсюда и в храме принято многое представлять образно, например, самого Господа, Пречистую Богородицу, ангелов и святых. Отсюда изображение креста, кождение, зажжение свечей и лампад, входы и выходы из алтаря. Иконы особенно почитаются в православной церкви. Одно время в Византии было на них гонение, и многие их защитники потерпели настоящее мученичество. Почитание икон было восстановлено на Седьмом Вселенском Соборе. Среди защитников икон числятся великие святые и учители церкви, и до самых последних дней значение икон было защищаемо первоклассными и глубоко образованными православными мыслителями. В сочинении отца Иоанна Кронштадтского также всюду разбросаны изречения по этому вопросу. Вот одно из них. «Образ, образ и есть. В чертах и знаках он представляет то, что неначертаемо и неозначаемо, а постижимо только верою. Итак, молитесь перед иконою Спасителя, как бы перед Ним самим. Но помните, что очи Его — очи божеские, и уши Его — уши Бога Вездесущего. А вот другое. Изображением святых мы и поклоняемся, как изображением славных добродетелей христианских, а в них — самому Богу, в них в святых вселившемуся и в них действующему. С глубокой, продуманной и прочувствованной сознательностью относился отец Иоанн Кронштадтский и к другим церковным символам. Вот, например, его размышления о Кадиле. Кадила с углем и фимиамом — сильное орудие в моих руках. Это знамение, данное мне от Бога благодати, силы власти молиться за людей всего мира, в особенности членов церкви святой соборной апостольской. Это знамение пламенной благоухающей благодати Святаго Духа, дышащего во всех верующих. Но это служит и образом Богоматери, носившей в утробе своей уголь божества. Как бы не чтил отец Иоанн священные церковные предметы и священодействия, он никогда не забывал, что это все же символы и образы и средства, хотя бы и глубочайшие, но что подлинная религиозная жизнь осуществляется в сердце человека. «Мы, кажется, Христа имеем», — пишет он. «То правда, что имеем, но не Христа самого, а иконы Его имеем имея Его, но на словах больше они на деле, а это разность большая, а Христа именно надобно иметь в сердце. Без Него что за жизнь, только, так сказать, отребие жизни, жалкое прозябание. И рядом с этим имеются еще ниже следующие слова. «Надобно, непременно надобно искать Христа, и надобно найти Его» и быть с Ним всегда. Христос вас и Сам ищет. С кем легче всего встретиться, как не с вездесущим Богом? Шестнадцатая глава. Отец Иоанн о любви к людям и Богообщении. Для обретения любви этого высшего дара Святого Духа, нужна полнота всех путей, ведущих к Богу. Среди них не были еще здесь достаточно отмечены те, что открываются в самих взаимоотношениях людей, но о которых отец Иоанн Кронштадтский сказал немало. При всем своем разнообразии эти пути сводятся более всего к стремлению поступать с людьми любовно и тогда, когда еще Бог не даровал самой любви. Добро, совершаемое даже при отсутствии любви, вызывает любовь в тех, кто так поступает, и укрепляет, выращивает ту долю ее, которая уже имеется. Напротив, нелюбовные злые поступки выращивают зло в тех, кто их делает, хотя бы сердце вначале не было еще по-настоящему озлоблено. В благожелательном поведении нужно более всего руководствоваться заповедями Божиими. Впоследствии, когда Господь дарует самую любовь, она сама научит, как поступать в каждом данном случае. В Ввиду этого Православная Церковь не стремится заранее предусмотреть все случаи для определения нашего поведения, а хочет более всего указать, как надо воспитывать сердце, чтобы оно стало открытым к живым внушениям Святого Духа, то есть голосу чистой любви. Конечно, и здесь человек сталкивается с различными обстоятельствами и случаями. Но церковь, как мудрый педагог, не стремится и в этой области предусмотреть и предопределить всего, а, подражая Господу Иисусу Христу, дает больше лишь образы и примеры того, как христиане должны воспитывать свои сердца в своих взаимоотношениях. В этой области отец анн Кронштадтский чаще всего обращает внимание на снисхождение к ближнему, то есть на умение прощать и на милосердие. Без старания быть снисходительным к людям, так же как без молитвы, без участия в святых таинствах и без покаяния и чтения слова Божия, нельзя надеяться получить дар любви. Снисходить к людям значит не судить, не осуждать, не мстить, а терпеть и прощать. «Не смешивай человека этот образ Божий со злом, которое в нем», — пишет отец Иоанн Кронштадтский. «Потому что зло есть только случайное его несчастье, болезнь, мечта бесовская. Но существо его, образ Божий, все-таки в нем остается». Это для отца Анна основа отношения к людям. Отсюда вывод. Будь как можно кроток, смирен, прост в обращении со всеми, считая себя нелицемерно, ниже всех по душевному состоянию. От гордости происходит напыщенное, холодное, без всякой искренности обращение с теми, которые ниже нас, или от которых мы не надеемся получить себе пользу и тогда, когда тебя злословят, и ты болезнуешь сердцем, то это значит, что у тебя есть гордость, ее-то и надобно выгонять из сердца бесчестием внешним. Итак, не раздражайся и не питай ненависти к злословящим, а полюби их, как твоих врачей, и помолись о них Богу. И, наконец, сохрани миролюбивое расположение к брату, даже тогда, когда Он лишает тебя последнего рубля. Тут ты и покажи, что ты любишь в ближнем образ Божий, больше всего земного и телесного. А как многие раздражаются, когда их лишают не последнего рубля, а только некоторые небольшой части из их далеко не последнего имущества. Если отец Иоанн призывает таким образом терпеть обиды и прощать их, и порицает всякую раздражительность и несдержанность, то злорадство уже прямо возмущает его. Вот одно из его слов об этом. «Ох, как мне противно это дьявольское злорадство о грехе ближнего!» «За один грех чернят всю его жизнь, забыли, что любовь всё покрывает». Злорадство тем более невыносимо, что оно противоречит верховному основному пожеланию любви — видеть всех спасенными, преображенными, приобщенными к истинной божественной жизни. «Христианин должен искренне желать себе и другим, чтобы имя Божие прославлялось непрестанно в нем и в друге», — пишет отец Иоанн, — «желать, чтобы все были храмом Божиим нерукотворенным» но мало одного воздержания от зла. Надо стараться действительно снискать, приобрести внутренний мир. Преподобный Серафим Саровский говорил, «Умирись с собою, и вокруг тебя умерятся тысячи». А Отец Иоанн к этому как бы добавляет, «Без мира и согласия с другими нельзя иметь мира и согласия в самом себе». И еще, умиротворяя себя, мы должны быть миротворцами и относительно ближнего. Но говоря это, он напоминает слова святого Иоанна Златоустого, что «бывает пагубное единогласие, и разбойники бывают единомысленными». Есть у отца Иоанны и более конкретные указания о том, как добиваться мира и любви и как соблюдать их. Прежде всего, необходима сдержанность в словах. «Не смущайся от ревущей в тебе злобы и порывающейся из лица в словах», — пишет он, — «а повелевай ей молчать. И если мы дадим ей пробиться, она будет все сильнее и сильнее вытекать, и может прорвать совсем и затопить твою плотину». О той же сдержанности в отношении обнаружения всякого греха своего вообще он говорит еще — Мало ли, какое зло бывает у тебя на душе, но не все, что в печи на стол мечи. Людям не показывай всех своих нечистот, не заражай их дыханием сокрытого в тебе зла, затвори печь. Или же объяви твою болезнь духовнику или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали. Нужно с осторожностью относиться к обнаружению зла у других людей. «Лучше не передавать укорных слов, — пишет отец Иоанн, — а умолчать о них, или передать, хотя ложно, слова любви и благорасположения. Тогда дух наш пребудет спокоен». Если христианин должен стремиться исправлять других, то с крайней осторожностью — ничем иным, как только любовью. Поэтому, если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами. Сами мы больше портим дело, например, гордостью, раздражительностью. Помолись Богу, чтобы Он сам просветил ум и сердце человека. Если Он увидит, что молитва твоя дышит любовью, то непременно исполнит желание твоего сердца. С особенной осторожностью надо исправлять озлобленных. Человек, озлобленный против нас, есть человек больной. Надо приложить пластырь к сердцу его, любовь. Наконец, вот еще его слова о вечной свежести христианской любви, которой мы призваны добиваться. «Смотри на всякого человека, как навсегдашнюю новость в мире Божием, как на величайшее чудо Божией премудрости и благости, и привычка твоя к нему да не послужит для тебя поводом к пренебрежению его». Редко кто в такой мере как отец анн Кронштадтский, посвящал свою жизнь делам милосердия, и потому он много говорит об этой добродетели, в особенности о подаче милостыни бедным и нищим. «Никакое служение так не угодно Богу, как милосердие, потому что оно всего более сродно Богу», — говорит он, и далее, ссылаясь на святого Григория Богослова, добавляет. «Милосердие полезно для самих благотворителей, оно укрепляет в них чувство человека Но для того, чтобы быть духовно полезным, как для других, так и для оказывающего милость, надо заботиться о соответствующем расположении сердца. На этом, подобно тому, как на сердечной молитве, отец Иоанн настаивает не раз. Вот одно из слов его на эту тему. Самое слово «милостыня» показывает, что она должна быть делом и жертвою сердца, и подаваема с умилением или сожалением о бедственном состоянии нищего. Милостыня есть благодеяние прежде всего тому, кто ее подает. Последнюю мысль он выражает очень ярко еще и по-иному. «Нищие ежедневно преследуют тебя. Это значит, милость Божия непрестанно преследует тебя». И еще «Блаженны, милостивый, так как они помилованы будут» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Кто же будет убегать от милости Божией? Но в отношении милостыни у отца Иоанны не раз выступает и некоторый социальный мотив, иногда сопровождаемый ссылками на святого Иоанна Златоуста. Так, например, он говорит «лишние траты, роскошь, похищение собственности бедных, так как избытки наши принадлежат им. Еще он говорит, что надо благотворить и помогать постоянно, и надо вообще благотворить всем, не делая разбора в лицах, состоянии, происхождении, вероисповедании. Хотя в отдельных случаях надо разбираться, кому давать, но не быть слишком пытливым и разборчивым. И при всем этом необходимо помнить, что «ты никогда не будешь щедрее Бога и ничего не дашь своего, поелику все, от Бога». К существенным наставлениям отца Иоанна о христианской жизни надо отнести и его напоминание о том, как человек должен пользоваться своими дарованиями. «Каждый из нас, — говорит он, например, — Должен служить друг другу своими талантами, способностями, силами, своим служебным положением, имуществом, образованием и не себе только угождать. И еще. Люди образованные, начальники и наставники, сочинители, писатели вообще, должны служить к славе Божией и пользам народа на началах православной церкви не почитать жизнь грушкой или только цепью игры наслаждений. По словам отца Иоанна, особенно пастыри не должны света своего или лучше сказать, божьего, удерживать в себе, но обильно изливать свет своего ума и знания на других. Наконец, очень знаменателен ниже следующий отрывок особенно потому, что многие склонны считать православие формой христианства созерцательного, пассивного, да и действительно, в среде самих православных, то и дело появляется стремление видеть весь смысл жизни только в одном внутреннем совершенствовании. «Не должно, — пишет отец Аан, — спрашивать, нужно ли распространять славу Божию, пишущей рукой или словесно, или добрыми делами. Это мы обязаны делать по мере сил своих и возможностей. Таланты надо употреблять в дело. Коли будешь задумываться об этом простом деле, то дьявол, пожалуй, внушит тебе нелепость, что тебе надо иметь только внутреннее делание. Заканчивая обзор содержания дневника «Отца и Анна», Нельзя не повторить, что основной темой их является свидетельство о христианской жизни, как о жизни Богочеловеческой. Об этом свидетельствует и самое заглавие основного сборника его записей «Моя жизнь во Христе». Из приведенных здесь примеров, думается, в достаточной мере выявляется, что в любой области своей жизни христианин, по свидетельству отца Иоанна, не может обойтись без Бога и живет как бы вдвоем с Богом. Бог, через данное людям свое божественное откровение, запечатленное в книгах Священного Писания, в особенности в Евангелии, и через всегда живое церковное предание, указывает общее направление христианской жизни. Но помимо него в каждом отдельном случае, при помощи благодати, почерпаемой в церкви, христианин может получить особые личные указания от Бога. Христианин обо всем может просить и спрашивать Бога. И Бог на всякое вопрошение готов дать ответ, если только человек хочет идти по пути, указанному Богом. Каждому христианину в его шествии в Царствие Божие даются в руки и карты «Божественное откровение», и компас «Сердце-совесть», и живые спутники, попутчики и проводники. Можно сказать и более того, ему даны и нетонущий корабль, церковь, и кормчий, который есть сам Господь. Христианин может жить, идти своим путем с доверием, как бы ни был тяжел его путь, и как бы враги не сбивали его с пути. Для довершения этой общей картины христианской жизни – Следует еще привести некоторые выписки из книг Отца Иоанна, при помощи которых можно видеть взаимодействие Бога и человека в обычной повседневности, в отдельных конкретных обстоятельствах. Конечно, для Отца Иоанна этой повседневностью была его священническая пасторская жизнь, но от этого пример его ничего не теряет в своей поучительности и для любого христианина. В этой будничной повседневности богочеловеческая жизнь выражается более всего в молитве. Но здесь важно отметить, что кроме вышеописанных форм ее, существует еще молитва как просьба, как мольба об указании. Она-то в особенности тесно связывает человека с Богом. «Если ты хочешь писать беседу или проповедь, «И не знаешь, о чем писать, и на сердце твоем нет живой воды», — пишет отец Аан. «Только позаботься о том искренне на молитве, и Господь и Пречистая Матерь непременно ясно покажут тебе предмет слова и части его. Твой ум и сердце озарятся ясным ведением сторон предмета». Или вот в другом месте по другому поводу Он дает подобное же указание. Как искать Царствие Божие? Следующим образом. Положим, ты хочешь идти или ехать, плыть куда-либо. Помолись прежде Господу, чтобы Он исправил пути сердца твоего, а потом и предстоящий телесный путь. Господь, видя искреннее желание твое и старание ходить по заповедям Его, направит мало-помалу все пути Твои. Есть в книгах Отца Иоанна немало и молитвенных благодарений за полученные свыше указания. Одно из них ниже следующее. Благодарю Господа, даровавшего мне слово и предмет слова к народу перед исповедью общую вечером в восемь часов, да и днем после прежде литургии. Помолился Господу и даровал мне слово, полезное для тысячи душ собравшихся. Человек, привыкший жить в такой атмосфере частого молитвенного вопрошания, как ему поступить, и нередкого получения таких указаний, начинает жить в мире чудесного или в прекрасном чудесном мире. Многие непреодолимые трудности, которые могли бы привести мало верующего в полное уныние. Для человека, поверившего в реальность божественного руководства, нередко становится лишь поводом к радостному ожиданию помощи свыше. Так, например, по словам отца Иоанна, трудное дело, по-видимому, предписывает Спаситель наш, любить врагов наших. Но для сердца, возрожденного благодатью, это дело легкое, ибо Господь помогает верующему во всем». Такому человеку, сердцем возрожденным благодатью, легки и многие другие заповеди Христовы, как-то не заботится о завтрашнем дне, то есть освободиться от излишней озабоченности. Отцу Иоанну, несомненно, имевшему такое сердце и ежедневно на опыте познававшему, что все прилагается тому, кто ищет прежде всего Царствие Божие, достаточно вспомнить, какие пожертвования истекались к нему. Представлялось прямо кощунственным полагаться на деньги. Ты хочешь совершенно обеспечить свое семейство на будущее время. Что же ты Богу не предоставляешь устроить в будущем благо твоих детей, предоставляя их почти исключительно бездушному металлу? Сознание духовного освобождения и, наконец, свободы, возрастающая в человеке по мере того, как растет в нем доверие к Богу, приводит к росту послушания божественной воли. Как это не кажется парадоксальным, настоящая духовная свобода, которая, конечно, совпадает с духовной любовью, выражается именно в послушании. Об этом отец Иоанн говорит. Новый человек, обновленный, находит удовлетворение в послушании а ветхий хочет противиться. «И так да будет, Господи, воля Твоя. Принимаю за выражение Твоей воли все, что делают со мною другие, все, что со мною бывает, ибо ничто не бывает без Тебя». Наиболее ясным видом этого свободного и освобождающего послушания является исполнение заповедей Господнях. Относительно этого отец Иоанн пишет следующее. «Самый важный вопрос должны мы решить все. Что нам делать, чтобы жить?» Ответ на него произнес сам жизнодавец и Бог. «Если хочешь жить, соблюди заповеди». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Итак, в соблюдении заповедей жизнь вечная а заповеди заключаются в любви к Богу и к ближнему. Чтобы эта верность Богу не оставалась только пожеланием, не мешает не забывать и того, что, по словам отца Иоанна, «Вся жизнь наша слагается из обыденных дел служения Богу и ближнему, иногда слагается из мелочей или маленьких дел, так что от мелочей начинаются и великие дела» или великие бедствия. При всех трудностях каждый христианин должен помнить, что он живет в благодатном мире, благодатной жизнью. Об этом именно более всего и свидетельствует отец Анкронштадтский. «Но что такое благодать?» — спрашивает он. И сам отвечает. «Благодать — сила Божия, даруемая человеку верующему и крестившемуся очищающая, просвещающая, помогающая в делании добра и удалении от зла, утешающая и ободряющая в напастях, скорбях и болезнях, помогающая в получении вечных благ. И только человек, осознавший все это и почувствовавший себя живущим в царстве благодати, может вслед за отцом Иоанном повторить, Сколь Ты благ, Господи мой, и сколь Ты близок нам. Так близок, что с Тобою можно всегда беседовать и Тобою утешаться, Тобою дышать, Тобою просвещаться, в Тебе мир иметь, в Тебе пространство сердечное обретать. Семнадцатая глава. Отец Иоанн и общественная жизнь. Беседы и проповеди отца Иоанна не столь своеобразны, как выписки из его дневников, но и они отличаются также сдержанным стилем и живою связью с его личным духовным опытом. Проповедуя, он был озабочен более всего пробуждением в своей пастве духовной жизни, а именно жажды Бога, жажды благодатных переживаний и отвращение от всего, что этому мешает. Не менее настойчиво раскрывал отец Иоанн значение церкви и принадлежности к ней. В связи с этим он постоянно и горячо говорил о главном таинстве церкви – Евхаристии. Касался он, конечно, и других догматических вопросов, так же, как и нравственной жизни. В последней области он нередко обличал пороки, Свойственные как всем людям вообще, так и отдельным классам тогдашнего общества Людей образованных и богатых он более всего обличал в праздности, в роскоши, в пристрастии к суетным удовольствиям и в немилосердном отношении к бедным А простой народ чаще всего в пьянстве и сквернословии Эти обличения напоминают столь любимого им святого Анна Златоустова Они имеют тем большую силу, что отец Иоанн боролся с обличаемым им злом не только словом, но и делом. Выше было указано, что если рассматривать все литературное наследство отца Иоанна Кронштадтского в целом, то надо признать проповеди его на догматические и моральные темы как бы только обрамлением того, что с большой силой выражено в извлечениях из его дневника» но взгляды его на общественную, национальную и государственную жизнь отразились полнее именно в его проповедях. В этой области прежде всего надо отметить сродный святому Иоанну Златоустому мотив, что богатство и собственность Бог дает людям только в пользование для блага ближнего. Надо во благо себе и ближним употреблять свое богатство, считать его не своим, а Божиим добром, которое дано нам не для нас одних. Слово в пятую неделю Великого Поста. Нельзя не указать, что и в государственной власти он видел также род служения ближнему, в конечном счете церкви и Богу. В годы жизни отца Иоанна дни именины рождения царя, царицы и наследника были не только гражданскими, но и церковными праздниками, и в эти дни было принято проповедовать на соответствующие темы. Это и давало ему один из главных поводов высказаться по некоторым вопросам национальным и общественным. Замечательно, что в этих его проповедях нигде нет ни редких в ту пору казенных комплиментарных фраз, и что здесь главную целью его слов остается забота о духовной жизни его слушателей. Вот два характерных отрывка из слова, сказанного по случаю именин императора Александра Второго Освободителя. Святой князь Александр Невский, ублажаемый ныне Церковью, всем проповедует истории жизни своей, о необходимости жертвовать своими выгодами и спокойствием, даже жизнью, благу общества. Даруй, Господь, и нам такое любящее сердце, чтобы не усомнились, не убоялись, где нужно положить за других жизнь свою. Сохрани благочестивейшего государя нашего, императора Александра Николаевича, коего жизнь исполнена великих тяжких трудов для нашего блага. А вот другой отрывок. Святой Александр Невский имел это блаженство нищих духом. Не погрешим против истины, если скажем, что и соименный ему ныне царствующий государь управляет своим народом в духе святого Александра Невского, в духе кротости, смирения, блага, в духе мудрости и мудрой терпимости. И мы должны считать себя орудием Божьего промысла. Общее благо ставить выше своего собственного, считать себя слугами общественного дела. Приведенные слова, являющиеся только краткой заключительной частью произнесенных в царские дни проповедей, большая часть которых посвящены всецело чисто нравственным и религиозным вопросам, показывают, в какой мере они были в центре его внимания – и как все остальное имело служебное отношение к религии. Когда произошло зверское убийство царя-освободителя, и стало очевидным, что и сам убиенный император, подобно святому Александру Невскому, имя которого он носил, согласно вышеприведенным словам, проповедует истории жизни своей о необходимости жертвовать даже жизнью благо общества. Отец Иоанн утешал свою паству, тем, что государь в смерти своей сделался подражателем самого Господа. В то же время он, несмотря на ужас всеми переживаемой, не забывал делать нравственные выводы. «Не забудем, что кончины его для нас всех, — говорил он, — есть громовой обличительный голос Отца Небесного. По нашим нравам мы стали недостойны такого государя. Мы должны исправиться. О, много, много в нас недоброго, неугодного для Бога. Нужно нравственное очищение, всенародное глубокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские. Этот мотив, что все доброе и все злое в частной и общественной жизни отражается на истории народов, понемногу все сильнее звучит в проповедях отца Иоанна. В то же время этот мотив постоянно связывается у него с пророческими по духу обличениями и с предчувствиями грядущих бед. «Если не будем вооружаться против живущих в нас страстей, то общее беззаконие вызовет праведный гнев Божий, и Бог повелит грозному мечу Своему посекать нас» повелит действовать смертоносным орудием брани. Из тысячи жерл полетит смертный людей. Пусть же знают все царства и народы, все цари и подданные, что нет на земле ни одного непоколебимого царства, не было и не будет. Коль скоро одолели людей безверие и безнравственность, тогда неизбежно падают царства и народы. Если в этом последнем отрывке Отец Иоанн только предвидит возможность бедствий как следствие грехов, то вот слова, где он уже предчувствует их. Долго ли существовать ему, этому миру грешному, этой земле, жилищу греха, обогренной кровью неповинных и невинных жертв, этому скопищу всяких мерзостей? Не наступает ли уже время всемирного огненного очищения? Да, оно, конечно, уже близко. Если апостолы говорили о близости его, то мы тем более решительно можем говорить о близости кончины века. Такое духовное понимание истории позволяло отцу Иоанну становиться выше многих политических страстей, и быть очень трезвым даже тогда, когда страсти, волновавшие русское общество, были возвышенного характера. Так во время войны с турками за освобождение славян он предостерегает с церковного амвона как против завоевательных стремлений, так и против славянского шовинизма, направленного на другие племена. Он не одобряет агрессивных военных союзов и утверждает, что... Миролюбивая Россия никогда не устраивала таких воинственных народных соединений. Мы хотим только упрочить между собою мир, единодушие, свойственное братьям, сделать более общими интересы просвещения наук и искусств. Мы должны желать осуществления пламенного желания нашего Божественного Спасителя, чтобы племена и народы составили Единое словесное стадо, единую истинную церковь его. Но в то же время, по словам отца Иоанн, стремясь к соединению с однородными племенами, мы не должны затаивать в душе ненависть к племенам и народным, в особенности во множестве заселяющем наше отечество. Это противно духу Евангелия. Не будем резко отделяться от других и эти другие тоже наши братья. В связи с такими предупреждениями совершенно понятным становится и простое, бесхитростное представление отца Иоанна об идеальной России. Россия будет сильную внутри и извне, лишь своею внутреннюю правдою, единодушием и взаимопомощью всех сословий беззаветной преданностью Церкви, престолу царскому и Отечеству. Такого рода патриотические представления о России были преимущественно представлениями религиозными. Это видно из того, что, обрисовав в двух словах этот идеальный образ, отец Иоанн тотчас же возносится мыслью к первохристианской общине. «Первое христианское общество» По духу своему было образцовым, и мы, христиане, должны подражать ему. Отечество земное и отец его, царь, прежде всего, суть образы и символы Отечества и Царя Небесного. Символ в данном случае значит и образ, и путь. Люби Отечество земное и Отца Отечества. Оно тебя воспитало, просветило, Отличило, почтило, всем довольствует. Но особенно люби Отечество Небесное, Отца будущего века. То Отечество несравненно дороже этого, Потому что оно свято и праведно, нетленно. Это Отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. Но чтобы быть членами того Отечества, Уважай и люби его законы, как ты обязан уважать и уважаешь закон земного Отечества. На основании такого первенствующего значения Небесного Отечества, как некоего первообраза земного и многоразличная земная служба наша Царю и Отечеству, по словам отца Иоанна, есть образ главного, долженствующего продолжаться вечно служения нашего Царю Небесному. Земная служба есть испытательная, подготовительная служба к служению на небесах. Своё размышление он заканчивает цитатой из Евангелия, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. «Ты был в малом верен, над многими тебя поставлю». Эти взгляды, на которых покоились его искренние монархические убеждения и консервативный лоялизм к существующему строю, соответствуют основному духу его символического миропонимания. Ведь мы знаем, что все земное, все видимое для него отражает высший идеальный божественный мир, его лад и строй, и в то же время промыслительно подготовляет к переходу в этот высший мир. Такое миропонимание в основе своей отвечает святоотеческой традиции. Но, разумеется, в попытках уточнять прозреваемую аналогию земного и небесного в православном мире не могло быть и не было единодушия. Отец Иоанн Кронштадтский во всяком случае искренне был убежден, что монархия, и притом неограниченная, есть навсегда установленный Богом с высшей педагогической для всех чад Божиих целью образ небесной действительности. «Царь есть образ Царя Небесного, Бог един и Царь един», пишет он и указывает еще на другую аналогию. «Как разум наш обобщает все явления в мире и возводит их к единству, так и Царь». Такое убеждение не мешало отцу Иоанну думать, как это видно из изложенного выше, что отдельные государства и государи не вечны, и могут по воле Божией восставать и падать. Начиная с русско-японской войны, тревога за Россию, которую отец Иоанн ощущала прежде, например, при развитии нигилизма, при частых покушениях на императора Александра II, во время русско-турецкой войны и особенно после злодейского убийства царя-освободителя, стала возрастать все сильнее и сильнее» как русско-турецкую, так и русско-японскую войну, но в гораздо большей степени. Отец анн Кронштадтский воспринимал как суд Божий. «Еще только начинается война», — говорил он в одной проповеди. «И что будет впереди, одному Богу известно. Нужно для России немедленное покаяние всех сословий, исправление нравов отрешение от безумного безбожия, смирение и благоговение к заповедям Божиим и тщательное исполнение их, милосердие и сострадание к обиженным и бедным. В другом слове он утверждал, нынешняя японская война вызвана тяжкими грехами России. В 1905 году голос его становится более суровым. Настоящая кровопролитная война наша с язычниками есть также праведный суд Божий за грехи наши. Слушайте и читайте, современные безверные интеллигенты. Эти слова Духа Святого относятся к вам. Все гряду скоро, им мзда моя со мною, воздатик и мужда по делом его». Апокалипсис, 22 глава когда же в России возникает внутреннее брожение, а затем в разных формах революционное движение. Отец Иоанн, не переставая обличать языческую плотскую жизнь русского, в особенности светского общества, в то же время все настойчивее начал предостерегать и революционную, антицерковную и противорелигиозную интеллигенцию. Вот отрывок из его проповеди, где с одинаковой силой звучат обе эти темы. Итак для спасения душ наших недоволено только исповедовать правую веру, почитать святые иконы, участвовать в богослужении и прочее», — говорит он. «А надо при ней иметь правую, добрую христианскую жизнь, простоту и чистоту духа». Это обличение относится к почитающим себя за православных. Но вот обращение к неверующей революционной интеллигенции. От чего ныне многие русские интеллигенты ненавидят Россию и желают ей зла и злорадствуют о ее неудачах? От того, что они отвергли учение матери своей церкви. В другом слове на Благовещение отец Анкронштадтский подробнее раскрывает подобные свои взгляды. «Только Царство Божие на земле — обладает всегдашним миром и будет обладать им до скончания века. А мир, прелюбодейный и грешный, отступивший от Бога его праведных законов, метется и будет до конца своего смущаться от своих заблуждений, от своих всезаразительных пагубных страстей, от бесчеловечных браней и внутренних крамол, от своего безумия. Дерево познается по плодам, Смотрите же на эти плоды нынешней цивилизации. Кому они приятны и полезны? Отчего ныне Россия в смятении? Отчего у нас безначалие? Отчего учащееся юношество потеряла страх Божий и бросила свои прямые обязанности и занятия? Отчего гордые интеллигенты стремятся в опекуны и правители народа, не понимая этого народа и его действительных нужд, и не любя его, От оттого, что у всех их оскудела вера в Бога, в его праведные вечные глаголы, оттого, что она отпала от Церкви Божией, единой руководительницы к святой христианской жизни, которая одна охраняет твердо законные права и царя, и подданных, и всех и каждого, и всем предписывает строго исполнять свои обязанности, К этому надо добавить, что, подобно Достоевскому, отец Иоанн Кронштадтский в их отступивших от Бога террористов видел проявление прямого беснования. Уже в проповедях, сказанных в царствовании императора Александра II, он говорит, что из числа этих бесноватых нигилистов некоторые бывают столь злы, что задаются целью не спровергать престолы царей, и землю обращать в ад, вместо слез и стенаний. И в другом слове он говорит, «Бесы потопили свиное стадо, а что, если бы дозволено было им так же поступить с людьми? Свиней же допустил Господь погубить, для того, чтобы показать лютость и свирепость бесов». Но в то же время никогда не надо забывать, что отец Иоанн видел действие духов зла за действием всякой страсти, и беснование нигилизма ставит он наряду с другими видами одержимости. В одной своей проповеди этой же эпохи он говорит «Есть беснование скупых, алчных до да денег, есть бешенство плотской страсти, есть мания или страсть к зрелищам. Сюда же принадлежит беснование нигилизма, Есть беснование срамословия. Два указанных потока обличения отца Иоанна Кронштадтского, а именно один обращенный против языческого плотского образа жизни и другой, направленный против неверия и всяческого радикализма, сливались, когда дело касалось Толстого. Толстой подвергался постоянным нападкам отца Иоанна Кронштадтского, В Толстом он видел не только антицерковника, безбожника, кощунника, но и представителя избалованного, жившего вне церковного быта, барства. Толстого он обличал не только в своих проповедях, но и издал направленную против него особую брошюру. «Радикальная революционная интеллигенция» которая действительно соединяла политический радикализм с отрицанием христианства и в особенности православия, не оставалось в то время в долгу. Против отца Иоанна Кронштадтского была поднята целая кампания в левой печати. В комическом виде он был выведен в некоторых скетчах и пьесах «Черные вороны» и другие. В особенности подвергался он насмешкам за то, что его не было в Кронштадте в 1906 году, когда там были крупные революционные беспорядки с участием матросов военного флота. В своем некрологе об отце кронштадском некто Б.Г., защищая отъезд отца Анны из Кронштадта в эти тревожные дни, пишет, что если бы отец Ан во время беспорядков погиб хотя бы от шальной пули, то за кровь отца Иоанна, настоящая подлинная чернь, ответила бы таким потоком крови интеллигенции, что, быть может, именно это соображение и побудило его временно удалиться из родного города. Нападки не остановили обличение отца Иоанна, направленных против революционных течений, напротив, они сделались более резкими. Так в одном своем слове в 1907 году он говорил «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники, анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет» как древние царства и города, стертые правосудием божиьим с лица земли, за свое безбожие и за свои беззакония. По словам отца и Анна, виновное и высшее правительство, потворствовавшее беспорядком, безнаказанность в России в моде, ею щеголяют, а От того непрестанные у нас аварии с морскими и даже императорскими судами. Везде измена, везде угрозы жизни и государственному имуществу. Так и впредь будет при слабом управлении. Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать. Только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству и чистоты нравов. В дневнике отца Иоанна, писанном в последние годы его жизни и только после смерти его изданном под наименованием «Живой колос с духовной Нивы», имеются записи, лишний раз показывающие, что, обличая левых, он не был слеп в отношении многих других темных сторон современной ему русской жизни. Так, например, он знал бедственное положение крестьян во многих областях России». «Был я в селах и видел крестьянское житье», — пишет он, — «какая бедность везде, какие рубища с бесчисленными заплатами, какие изможденные лица от недостатка питания, какие скорбные лица, что это, наемники, а не чада Божие, богачи и смотреть на них не хотят, какова душа богатого, как она противна Богу, человеколюбивому». Можно ли допустить, что отец Иоанн, видя различное гражданское и социальное зло, противопоставлял ему только одну нравственную проповедь? Едва ли, так как в свое время он с благоговением перечислял все реформы Александра II, но нравственная проповедь и обличение было его прямым делом, которого он и держался. В этой проповеди на общественные темы Главным был призыв строить на церковном основании. Революцию и даже либерализм времен императора Николая II он отрицал прежде всего за антихристианскую их основу. «Да знаете ли вы все, кому знать надлежит, — пишет он, — что вся нынешняя наша революция есть прежде всего следствие отступления от веры от нашего боголюбезного, святого, жизненного православия, имеющего в себе всю силу для верующих в Него все упорядочить, и внутренний наш, и внешний мир, и всякую семейную, гражданскую и экономическую жизнь. Тем не менее, отец Аан не ограничился только одними обличительными проповедями и дал себя записать в члены Союза Русского Народа, то есть в крайне правую политическую организацию, которая по очень многим, преимущественно же по моральным причинам, встречала резко отрицательные отношения в большинстве самых различных кругов русского общества, отнюдь не только радикальных левых, но и в определенном монархических преданных престолу. В задачу данного труда не входит делать политические оценки прошлого, но сколь возможно объективно воспроизвести образ отца Иоанна Кронштадтского. Приведенные уже данные, думается, с достаточной ясностью показывают, что каковы бы ни были политические убеждения и симпатии отца Иоанна Кронштадтского, он не был по существу ни политиком, ни политиканом. Он ратовал о благе церкви и духовном спасении всех людей, и прежде всего русских и России. Он страдал за родину и выстрадал право обличать. Одно из самых последних его обращений к Богу, записанных им, была скорбная молитва о России. «О Господи, спаси народ русский, церковь православную в России! Погибают! Всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие! Господи, все в Твоих руках. Ты Вседержитель. В отношении государственных вопросов по существу едва ли можно его назвать даже правым. Скорее всего, он был просто традиционалистом, и трудно не согласиться со словами уже упомянутого автора некролога Б.Г., что отец Иоанн Кронштадтский, подобно нашим древним святителям, шел в своей жизни рука об руку с государственной властью, видя в ней формальную силу, строящую русскую землю. Отсюда и та часть его проповедей со всеми осуждениями смуты как явление колеблющего самые устои России. Из своего служения этим устоям он ничего не почерпал для себя лично. Нельзя в заключении настоящей главы не привести еще и двух других цитат, которые, думается, исчерпывают вопрос о политических взглядах отца Иоанна. «Главное же ненависть и злоба, доходившие до оскорблений и даже физической расправы», пишет отец Сергий Четверяков. «Обрушилась на него в годы Первой революции», за то, что он открыто и резко выступил против революционного движения и разошелся с русской передовой общественностью. Однако все эти «вины» отца Иоанна, если бы они и были, по существу дела нисколько не омрачают чистого и привлекательного его духовного облика, как он вырисовывается в его дневнике и в его пасторской деятельности. В оценке отца Иоанна надо стоять выше всех этих внешних и случайных сторон его жизни, выше мелких чувств и настроений, которые возникают в нас под влиянием партийных расприй и разделений. Настоящая цитата относится к отцу Иоанну Кронштадтскому, а вот слова одного прекрасного и верующего современного нашего писателя, относящиеся уже к пережиткам наших старых партийных расприй. Не осталось места сейчас для государственных эгоизмов, национальных самолюбий, классовых расчетов, для партийной узости и газетной болтовни, для отживших свой век идейных распри, давно выродившихся в беззубую старческую перебранку. Конечно, все это еще существует, но все это бесповоротно осуждено историей. Правые были и правы, и неправы, У левых было не больше истины, чем лжи. Революция и реакция обе стоят того, чтобы их посадили за решетку, да они уже и смешались, и одну от другой не отличить. Вей для вечерний день. 18 глава. День Отца и анна В жизнеописаниях святых или праведных людей нередко бывают выделены в самостоятельные главы некоторые виды их подвижничества, как то затвор, постничество и другое. В большинстве книг об отце Иоанне можно встретить главу «День отца Иоанна». Выделение этой темы в отдельную главу глубоко оправдано так как самое повседневное распределение времени в течение большей части священнической жизни его является как бы особым видом подвижничества. Правда, каждый почти человек посвящает большую часть своего времени труду и заботам, и нередко это приближается к настоящему подвигу, но все же это делается чаще всего в личных интересах. Кроме того, как бы немал был их досуг, Большинство людей пользуются им по своему желанию. У отца Иоанна своего досуга в сущности не было, а время трудов было всецело посвящено другим. Но это не означает, что он был лишен свободы. Нет, внутренне он был, конечно, свободнее многих, потому что жил по призванию, исполнял то, к чему был призван свыше, творил не свою, а Божию волю. Кроме того, он не был обременен обычными для большинства людей заботами о том, что есть, что пить, во что одеться. Эта забота была снята с него. Если это так, то, может быть, кто спросит, где же тут подвижничество? На это надо ответить, что христианский подвиг не есть вовсе стремление обнаруживать свою человеческую силу или выносливость, ставить рекорды, Это было бы спортом, имеющим свою относительную ценность. И не есть стремление мучить себя, это было бы изуверством. Не есть он также и погоня за счастьем, хотя бы и самым высоким. Подвиг христианина – это неустанное приготовление себя к восприятию вдохновения любви, вдохновения Духа Святого а когда оно дано, то неуклонное исполнение внушенного свыше. И при всех обстоятельствах это непоколебимое усилие творить волю Божию. Если этот подвиг не есть погоня за счастьем, то он всегда есть стремление к настоящей, подлинной и полной жизни, а в ней и с нею, если только она зачалась и растет, христианин обретает и света, и блаженства необраченной любви, в которой Бог. Предлагаемое здесь описание дня отца Анны Кронштадтского относится ко времени, когда он приобрел уже большую известность. Такой образ жизни сложился у него не сразу. До 1889 года Отец Иоанн, например, преподавал еще в гимназии и много времени посвящал организации Дома трудолюбия. Но начиная с девяностых годов, обычный день его слагался примерно так, как он описан в настоящей главе. Отец Иоанн вставал в пятом часу утра. Около получаса посвящал он утренней молитве и молитвенному приготовлению ко святому причащению. Есть сведения, что совершал он это нередко, ходя по садику, бывшему при его доме, притом даже в холодную погоду. Дольше он молиться не мог, так как с утра, иногда с ночи, поджидали его, желающие его видеть. Первое время, еще до ухода в собор, он принимал у себя некоторых из них, но позже, ввиду того, что поджидавших была уже целая толпа, это стало невозможным. В ранние годы своего служения он сам выходил раздавать подаяние выстроившимся перед его домом нищим. Впоследствии это делал кто-либо другой по его поручению, и строй ждавших подаяния выстраивался уже при соборе. Наконец, если отец Аанн сперва, как сказано выше, шел на раннюю службу пешком, сопровождаемый просителями, то в годы своей всероссийской известности, по причине все той же толпы, его усаживали зимой в сани, а летом в экипаж. Но и за сани, и за экипаж цеплялись. Попасть же в самый храм, даже через особую ограду алтаря, случалось он мог только под охраной полиции. В одной из предшествующих глав было описано, в присутствии какой толпы он служил, исповедовал причащал, и как в самом храме народ воздействовал на него через личные просьбы, записки, телеграммы, письма и просто через молчаливое выжидание. По окончании литургии ему, можно сказать, уже ничего не оставалось, как до поздней ночи совершенно отдаться этому народу. Сразу же по выходе из собора, С большим трудом посаженный в экипаж, заехав на 15-20 минут домой, а иногда и не заезжая, он мчался к поджидавшим его в Кронштадте паломникам. Иногда он ехал для этого в дом трудолюбия, и находящийся при нём странноприимный дом, иногда к отдельным гражданам Кронштадта, своим перехожанам, но чаще всего в некоторые из частных гостиниц или странноприимных домов. Постепенно их образовалось очень много. В жизнеописаниях отца и Анны, изданных в середине 90-х годов, их насчитывалось уже 20. Сохранились описания этих домов. Они были разного типа, начиная с похожих на простые ночлежки для самых бедных посетителей, где спали в повалку, кончая гостиницами с хорошими отдельными номерами, некоторые из которых были приспособлены для больных. Во всех домах имелась одна большая комната или зала с иконами, где отец Иоанны служил молебен и беседовал с приехавшими его повидать. Кое-где его в отсутствие в таких залах-молельнях совершались службы – утренне, вечерне, повечерие, акафисты, иногда при участии какого-либо заезжего священника, иногда и без него – Читались во время этих служб и те или иные произведения самого отца Иоанна. Описания некоторых из таких частных гостиниц и странно домов иногда не лишены юмора, иногда переходят даже в сатиру. Бесспорно то, что некоторые владельцы этих домов эксплуатировали почитателей отца Иоанна и злоупотребляли его именем. Это давало повод к нареканиям на него самого, в среди его недоброжелателей и антирелигиозно настроенных людей. Люди, ближе знавшие духовную высоту его, старались всегда показать, что ему нельзя вменить этих злоупотреблений. Одни из них утверждали, что высоко настроенный отец Иоанн просто не замечал творившегося. Другие, напротив, что он вынужден был терпеть некоторое вполне известное ему зло. Так, например, про это отец Г. Шавельский пишет. Свет и духовная теплота отца Иоанна распространялась по всей России и даже за пределы ее. Но в самом Кронштадте много оставалось мрака и тьмы. Кронштадт, постоянно переполненный паломниками, Стал место мобильных благотворений, постоянных и скорых. Почуяв легкую добычу, потащились туда тунеядцы, бродяги и всякие бездельники. Рядом с этими отца Иоанна тесным кольцом окружали иного рода хищники, эксплуататоры, начавшие торговать благодатью отца Иоанна, вымогая за скорейший доступ к нему иногда большие суммы. Отец Иоанн, занятый молитвой, перегруженный трудами, часто обессиленный, не замечал всего этого. А власть имущие не остановили зла, не навели порядка. Этому мнению можно противопоставить иное, одного из жизнеописателей отца Иоанна. «По поводу этих странно приимных домов часто слышатся негодующие протесты», — пишет этот автор. Как это позволяет отец Иоанн торговлю своей милостью и своими услугами? Ведь знает же он о гешефтах окружающих лиц. Да, знает, знает и ведет постоянную борьбу со злом. Но физических сил не хватает справиться со всеми окружающими хищниками, которым прежде всего помогают сами же почитатели батюшки. Прогонит он какого-нибудь хищника – И затем десятки почитателей неотступно начинают просить за прогнанного, а последние бегают за батюшкой, на коленях заливаются слезами. Цитата из сборника «Нива» за 1892 год. Некоторых людей приводило в Кронштадт желание просить у Бога через отца Иоанна исцеление себе или близким, других покаяния, стремление исправить свою жизнь. В-третьих, найти разрешение трудного жизненного вопроса, иных жажда утешиться, укрепить свою веру. Многие шли и за материальную помощью для себя или для других. Были желавшие получить благословение на какое-либо дело. Бывало немало и желавших поблагодарить отца Иоанна за молитвенную помощь, например, за исцеление по заочным его молитвам наконец приходили то крупные, то скромные жертвователи, хотевшие вручить свое приношение именно ему. Жертвовали деньги, жертвовали вещи для бедных и священные предметы на храм, нередко дарили что-либо и лично отцу Иоанну. Если и были, как указано выше, среди стремившихся в Кронштадт тунеядцы и бездельники – то трудно сомневаться в том, что большинство было из тех, кто так или иначе тянулись к свету. И вот ради них, ради малых сих, жаждущих увидеть то, что выше их самих, вероятно, отец Иоанн и терпел многое, что было нежелательно, но нелегко было даже и ему устранить. Если же допустить, что он в какой-то мере не замечал зла, то, вероятно, потому, что люди его духовного склада Иначе воспринимают самое зло в других людях. Сквозь тьму они прозревают в каждом человеке, пусть слабый и дремлющий, но настоящий свет, невидимый другим, и надеются своим доверием и терпением пробудить его. Нечего и говорить, что среди стремившихся к отцу Иоанну были люди всех сословий разного возраста, начиная с учащихся детей, просивших, например, его молитв перед экзаменом. Но сколь бы ни были различные люди, что шли к нему, и как бы ни были разнообразны их просьбы, трудно не согласиться с ниже следующими написанными об отце Анне словами оригинального русского писателя Розанова. Люди потянулись к нему не за помощью себе, не по слабости своей, Но среди своего страдания они потянулись к нему, как к живому свидетелю небесных сил, как к живому знаку того, что небеса живы, божественны и благодатны. Вот для примера один рассказ о посещении отцом Иоанном одного из частных странноприимных домов. Рассказ передан здесь в сильном сокращении, но словами подлинника. Дом Матрены Марковны принял праздничный вид, комнаты были прибраны на удивление. Буквально все сияло, но главное сияние было на лицах паломников и паломниц, собравшихся воедино в соседней с моей комнатой просторной горнице. Благодаря отдельному помещению я отвоевал себе счастливую привилегию на отдельный молебен с тайной надеждой побеседовать с отцом и анном хотя бы на пять минут с глазу на глаз, тогда как мои соседи терпеливо рассчитывали на общую для всех молитву. Паломницы преобладали над паломниками, и все они были разодеты по-праздничному, в ярких платках и пестрых ситцах, принадлежа к простому классу. Мужчин было шесть — купец, солдат, двое мастеровых, какой-то осунувшийся человек с синим подбородком, по-видимому, провинциальный актер — и, наконец, некий чиновник с сыном-подростком в гимназическом мундирчике. Чиновник желтый, худощавый, со сгорбленным носом, черными закрученными кверху усами, походил на оперного мефистофеля. Вдобавок он был в полном параде, в мундире, в орденах и при шпаге. Центром общего внимания служила Матрена Марковна, которая являла собою подобие матери-командирши своего духовного экипажа. На улице стояла сторожем бабенка, которая всматривалась вдаль, не ли дрожек с отцом Иоанном. Она-то гласила «поехал к Мешковым» или «молепствует у Глушковых». То пронзительно кричала «едет, едет», но ложных тревог было целых пять. Наконец она влетела в горницу и с радостным исступлением возопила «приехал». Матрена Марковна вошла в мою комнату и таинственно мне шепнула. «Батюшка беспременно к вам первым взойдет». Я взглянул на часы, стрелки показывали половину третьего. Прошло десять томительных минут, и дверь в мою комнату распахнулась. Вошел отец Аан, вошел очень стремительно, молодой спешной походкой, с горящим пронзительным взором, с ярким румянцем на нервно вздрагивающих щеках — с разметавшейся по затылку русой прядью. Во всей его фигуре, в его движении чувствовалась какая-то непередаваемая, чудесная вдохновленность человека, еще не остывшего от недавнего молитвенного порыва. «Ну, говорите, что вам нужно?» «Разумеется, я сказал. Разумеется, отец Иоанн прочел молитву и собеседовал. Я был подавлен великим сердцеведением кронштадтского пастыря. Да, этот человек, в первый раз меня видевший, говорил со мною так, как будто жил под одной со мною кровлей добрых 10 лет. В заключении своего краткого собеседования отец Аан крепко поцеловал меня в лоб и промолвил «Спасибо за доверие, голубчик, за доверие спасибо». Бедные мои соседи, как они, должно быть, истомились во время собеседования, хотя, в общем, оно не превышало и двадцати минут. Дверь шумом распахнулась, и на пороге стеснилась многоголовая толпа. Матрена Марковна властным жестом заставила толпу отступить, захлопнула дверь и вытащила из толпы за рукав, очень жалко вновить субъект. «Вот, батюшка, племянник мой сапожник, пьет без просыпу» и до тех пор, говорит, буду испевать, пока батюшка не благословит, снять с него мерку для сапог. Правду она говорит. тут без слов, обливаясь слезами, рухнулся наземь к ногам батюшки. Отец Иоанн пожал плечами, добродушно улыбнулся и промолвил. — Ну ладно, снимай. Потом одна странница преподнесла отцу Иоанну просфорой. Вот эту вынула о твоем здравии у Тихона Задонского, вот эту у Тихона Калужского, а вот те две — у Троицы Сергия и в Киевской лавре. Спасибо, милая, только зачем мне все это? Ведь я и Ирей каждый день вкушаю просфоры. Потом появились еще две женщины, обе, по-видимому, были сестры, старые девы, и принадлежали к купеческому сословию. В руках у каждой было по большому пакету. Одна поднесла два шитых шелками воздуха для причистой чаши, а другая богатый из украшенный покров для плащаницы. Батюшка благословил обеих сестриц и опять полуукоризненно покачал головой. «Голубушки мои, спасибо! Только ведь ничего не надо нашему собору, богат он и так». Вот ежели в какое бедное село послать ваше рукоделие, это дело иное. «Как соизволишь!» — заголосили сестрицы. «Иван Палыч!» — крикнул отец Аан. В один миг, как из-под земли, вырос молодой псаломщик. «Вот пример одной, отошли в село, о котором я тебе еще вчера говорил». В ту минуту из толпы вынырнул дюжий парень, похожий на артельщика. В руках у него был увесистый пакет. Из Рыбинска на пострадавших от неурожая. Отец Иоанн благословил артельщика и вручил ему одну из просфор, которыми наделила его странница. Другие просфоры он дал двум сестрицам. «Батюшка, скоро к нам?» — вырвался из толпы, умоляющий женский вопль. Отец Иоанн встал и прошел в общую горницу. Начался молебен. Потом стали прикладываться к кресту. Как раз передо мной прикладывался чиновник, похожий на Мефистофеля, с подростком-гимназистом. Он представил отцу Анну своего подростка с усердной просьбой благословить его перед началом учебного года. Отец Иоанн ласково погладил мальчика по голове. «В математике поди, молодец!» Родитель пришел теперь в совершенный восторг. «Удивительно быстро и просто не поверите!» а в языках поди слабоват. Совсем слабоват, именно в языках. Отец Иоанн сделал новоиспеченному гимназистику краткое наставление и троекратно благословил его. Гимназистик тоже все время блаженно улыбался, а когда батюшка стал его благословлять, вдруг заплакал радостными детскими слезами. В глазах Мефистофеля тоже стояли слезы. Вдруг толпа до того стиснула отца Иоанна, что ему пришлось отступить в противоположный угол комнаты. «Ну зачем так? Ну пустите!» — кротко протестовал отец Иоанн. Но ничего не помогало, и общее смятение только усиливалось. Одна баба пихала ему какие-то письма из губернии от болящих с родственников, другая — пятерублевую бумажку на помин души какого-то Кондрата третья для чего тасовала целый узел с яблоками и так далее. Без Матрёны Марковны отцу Иоанну пришлось бы совсем плохо. Она протискалась, взяла его под локоть и провела благополучно до чайного стола. Расторопный псаломщик тем временем отбирал от баб письма и деньги и расспрашивал у каждой, в чем дело. Наконец и чай налит. Но не тут-то было. Едва отец Иоанн поднес чашку к своим губам, Толпа, охваченная каким-то стихийным порывом, шарахнулась в его сторону и чуть не опрокинула чайный стол. Отец Анточи же поставил чашку обратно, мигнул псаломщику и стремительно направился к выходу. Толпа бросилась за ним, через кухню и коридор, на луговину двора, где у ворот дожидались обыкновенные дрожки. Добраться до экипажа было не так-то легко. Наскоро благословляя направо и налево, Отделяя мелочью протиснувшихся к нему бродяг, отвечая бегло на просьбы и вопросы, очутился он, наконец, около дрожек. Молодой псаломщик ловким движением подхватил его и усадил в дрожки. В одном мгновенье ок он очутился в дрожках сам и, крепко обхватив отца и Анна, виду волновавшейся вокруг толпы, крикнул кучеру «Пошел!». Этот быстрый маневр, однако, не помешал взобраться на дрожки и усесться в самых ногах отца Иоанна какому-то горбатому бродяжке и уцепиться сзади за сиденье дрожек какой-то плачущей бабе в раздувающейся красной юбке. Щеглов у отца Иоанна Кронштадтского из сборника «Нива» за 1892 год. Имеется немало и других описаний посещения отцом Иоанном странно домов, из которых видно, с каким тем или иным тяжким горем с разных концов России стекались люди к отцу Иоанну, и как трудно было бы ему оказывать им духовную помощь, если бы не полагался он на благодатную помощь свыше. Вот для примера и иеромонахом Михаилом Целая небольшая галерея типов разных горемык, искавших его помощи. Предлагаемый пересказ неизбежно передан здесь в возможно сжатом виде. В квартире, разделенной на две половины, среди множества паломников, находились, во-первых, торговец Тихонов с женой. Тихонов по вине племянника оказался невольным растратчиком. Жена спасла его в последнюю минуту от петли и полупомешанного привезла к отцу Во-вторых, крестьянин-погорелец, у которого три раза сгорело имущество. Несчастье заставило его задуматься над неправдами своей жизни, и после молитвы ему приснился путь с юга России, где он жил, в Кронштадт. Много станций, и, наконец, церковь, и там добрый батюшка. Двинувшись в путь, он увидал все так, как ему снилось. В-третьих, родовитый помещик, некогда крутой, от встречи с отцом Анном, ставший кротким благотворителем. В-четвертых, крестьянин кулибка желавший бросить отца пьяницу, но по уговору отца Иоанна, отложивший на один год свое намерение. После молебна в общей горнице отец Иоанна обходил собравшихся. Сперва подошел к порченой, бесноватой Стефании, встретившей его ругательствами, сопровождавшимися корчами. «Смотри на меня прямо!» у, -у, у не хочу!» «Перестань барахтаться, смотри прямо!» «Господь велит!» Она взглянула. На лице вдруг светлое изумление. «Ты хороший, за что я тебя ругала?» Отец Иоанн бережно преклоняет ее голову к своей груди. «Хочешь причаститься?» «Хочу». «Будь здорова, сестра, молись Богу, борись с помыслами». «Потом очередь к улипке». «Что же, тяжело было с отцом?» «Легко, отрадно стало вашими молитвами». «Друг друга тяготы носите». За ними отец Иоанн подходит к погорельцу, отводит его в сторону, говорит в полголоса, а у того уже слезы по щекам. «А о дальнейшем я говорил тебе раньше, припомни!» И погорелец вспоминает снова свой сон и приснившегося священника, и то, что тот говорил ему. Вдруг чей-то крик, это внезапно вскрикнул, как бы очнувшийся Тихонов. «Что плачешь?» Тихонов рассказывает свою историю. «Я решил на обратном пути броситься из вагона, но...» И Тихонов зарыдал. «Как же ты забыл про Иова Многострадального? Господь испытывал веру твою». Громкий плач затих, но жена Тихонова и он сам продолжали едва заметно плакать. Посетив сколько можно поджидавших его в Кронштадте, отец Иоанн обычно почти ежедневно ездил в Санкт-Петербург в летнее время на пароходе, зимой до Аренейнбаума в Санях, а далее по железной дороге. Нечего говорить, что с течением лет все труднее было ему сесть на пароход вследствие окружавшей пристань толпы. Тяжело было и на пароходе. Сперва стали укрывать его то в отдельной каюте, то в капитанской рубке. Позже один торговец, Мотин, подарил ему небольшой пароход любезный. На пароходе отец Иоанн обычно просматривал газету, а потом нередко и засыпал. «Нет нужды скрывать, что иногда отец Иоанн устает и минутами ропщет», — пишет один из его жизнеописателей. Эти минуты он, однако, считает минутами падения, измены Богу и с плачем кается в них и на страницах своего дневника, и перед святыми иконами своей молельни. Переезд до столицы в то время длился полтора часа. Там, на пристани, опять толпа народа и обычно наряд полиции. Множество карет от почитателей и пререкания, кому вести его. Отправляясь в Санкт-Петербург, отец Иоанн брал с собою крест и Петрахиль, Евангелие — и нередко святые дары. Объезд совершался по программе и начинался с трудных больных. Но отец Иоанн посещал и торжества, например, открытие фабрики, торговых заведений и тому подобное. Около домов, где он находился, быстро собиралась толпа. Входя в дом, он приветствовал евангельскими словами «Мир дому сему». Перед домашним молебном становился на колени и молился несколько минут молча, и затем обращался примерно с такими словами. «Помолимся. Господь сказал своим ученикам, «Где два или три собраны во имя моё, там и Я посреди их. А нас здесь собралось много, и если мы собрались с верой и любовью, то Он, несомненно, присутствует среди нас». Итак, друзья, «По вере вашей да будет вам». И после этого отец анн начинал молиться с коленопреклонениями, иногда со слезами. Крапил обычно ветку от какого-либо комнатного растения. На молебнах отец Иоанн часто произносил некоторые им самим составленные молитвы. От трапезы никогда не отказывался, но ел едва-едва. «Говорят, завтракать или обедать он, отец Ан, попадает домой в году всего, может быть, несколько раз», — пишет один биограф и продолжает. «Где же он обедает? Везде и нигде, всегда и, можно сказать, никогда. Там съешь что-нибудь из фруктов, здесь выпьет стакан чаю, тут кусок булки» тот же автор дает некоторые ценные детали, описывая посещение от Сманном одной петербургской квартиры. Описанию предпослано несколько живых вступительных слов. Подвижничество кронштадтского целителя: не тоска, ни печаль, ни уныние, не угрюмость. Это цветы жизни, игра утреннего солнца. аскетизм, радость жизни. Освобождение от того, что гнетет душу. Вот он входит в квартиру, высоко на третьем-четвертом этаже. Мир дому сему. Чистая светлая комната посреди большой стол, накрытый белоснежной скатертью. На нем миска и другие принадлежности для водосвятия. «А где же цветы? Цветы где?» Хозяева удивленно глядят, а сам отец Ан уже спускался в сад, откуда через несколько минут воротился, неся в руках цветы, и бодрый, веселый начал молебен, уложив на белоснежной скатерти вокруг сверкающего от солнца креста пунцовые, и голубые петунии, левкое и бархатки», пишет иер Михаил. Обычно отцу Иоанну Кронштадтскому, как только попадал он в одну квартиру, приходилось посещать весь дом – спускаться, если пригласят и в бедные подвалы. Зимой на Балтийском вокзале, летом на пристани его встречала опять толпа. В окно вагона бросали письма, он их прочитывал, а потом часто засыпал. Летом на корме пароходика, скрестив руки, совершал вечерние молитвы. После первого часа ночи, редко раньше, бывал он наконец дома, а в пятом часу утра уже творил утреннюю молитву», — вспоминает Зыбин. Но и дома нередко ждала его работа, корреспонденция, подготовка проповеди, записи в его дневник. Если случалось вернуться пораньше, то даже и около одиннадцати часов ночи порой он принимал кого-либо из поджидавших его. Так священник В. Ильинский Передает, что, не дождавшись отца Иоанна в одном из странно приемных домов, он сам отправился к его дому поздно вечером. Там его поджидала толпа. Отец Иоанн вернулся из Петербурга около одиннадцати часов. Я пошел за ним в толпе. Когда он поднимался по ступенькам крылечка в свою квартиру, у него стали просить благословения, ожидавшие его здесь учащиеся. «Экзамен у меня завтра», «Батюшка, благословите», — говорил гимназист. «Благословите и меня, у меня тоже экзамен», — говорила девочка в форменном платье. «И меня, и меня», — слышалось со всех сторон. Отец Иоанн что-то говорил детям, но что я не мог разобрать. Видно было, что у него были отношения с ними самые сердечные, а гимназиста он о чем-то расспрашивал. Квартира отца Иоанна помещалась во втором этаже — Обстановка напоминала помещение небогатого сельского священника. Отец Иоанн снял с себя на ходу регалии и рясу и остался в шелковом небесного цвета подряснике. Ему никак нельзя было дать его 70 лет. Небольшие голубые глаза смотрели и сосредоточенно, и живо. Отец ан угостил отца Ильинского чаем и хересом. «Пей, это укрепляет здоровье». Я пробыл у отца Иоанна около сорока минут. При уходе он предложил служить с ним литургию. Я сказал, что не был на вечерне и вообще не готовился. «Это ничего», — сказал он. Девятнадцатая глава. Путешествие отца Иоанна. Ниже будет подробнее рассказано о целительной силе молитвы отца Иоанна Кронштадтского и о том, какой смысл надо искать в чудесных явлениях христианской жизни согласно учению Церкви и его собственных писаний. В настоящей же главе будет идти речь о многочисленных совершенных отцом Иоанном путешествиях, многие из которых были предприняты вследствие все более и более возраставшей его известности – не только как пастыря и прозорливца, но и целителя. Полная картина странствия отца Иоанна потребовала бы отдельного самостоятельного исследования. Здесь же будут указаны только наиболее известные из них, и описан общий их характер. Некоторые из них были повторяемы периодически, как, например, совершаемые им в последние годы жизни почти ежемесячные поездки в Москву, и ежегодные, начиная с 1888 года, на его родину, в село Суры. К отдельным поездкам относятся, например, путешествия в Воронеж, Харьков, Киев, Курск, Одессу, Варшаву, Берлин, по-видимому, неоднократные плавания по Волге и особое путешествие в Крым, вызванное смертельной болезнью императора Александра III. Очень подробные рассказы сохранились о состоявшейся в 1890 году поездке отца Иоанна в Харьков. Она может служить прототипом многих других. Во время ее выявилась уже полностью его всероссийская известность и вся тяжесть ее для него. Начиная с этого путешествия, по-видимому, и начали говорить об отце Иоанне как о всероссийском пастыре. Уже когда поезд, в котором ехал отец Иоанн, приближался к цели, по станциям скапливались большие толпы народа, а в самом Харькове оказалась такая толпа, что пришлось вагон его перевести на запасной путь. Прежде чем посетить город, отец Иоанн отправился в одно близлежащее имение помещика Рыжова. Это не уберегло его от толпы. Через три дня она наводнила уже все имение. Все клумбы в усадьбе были перетоптаны. За все время в Рыжове, так звали поместье, перебывало до ста тысяч человек, иногда семь-восемь тысяч в день. Вокруг образовалось подобие лагеря. К поездам прицеплялось по десять-двенадцать добавочных вагонов. Командировали усиленный наряд полиции. Среди толпы были неумолкающие рассказы и свидетельства о силе молитвы отца Иоанна. «Он спас мою жену», Доктора признали безнадежной, послали телеграмму. Он помолился, и она выздоровела. «Он спас моего отца», — рассказывает другой. «Сына», — повествует третий, и, казалось, не будет конца подобным свидетельством. Когда отец Аан переехал в Харьков, дом, где он жил, был осажден толпой. Приносили детей, приводили больных, увечных, с просьбой, чтобы он возлагал руки и так повторялось во всех городах, куда бы он ни приезжал. По приглашению архиепископа Амвросия, отец Иоанн 15 июля служил литургию в соборе, сослужило ему все харьковское духовенство. «Это была беда, а не служба», — выразился один очевидец. Толпа так напирала, что певчие пели в алтаре. В алтаре же перед царскими вратами делались входы. С трудом выбрался отец Иоанн. Площади прилегающей улицы были залиты народом, поэтому отец Иоанн не мог принять приглашение служить в других церквах. По предложению того же архиепископа, 2 июля отец Иоанн служил молебен на соборной площади. Опять было неописуемое многолюдство. Народ занимал и крыши домов, вероятно, было до 60 тысяч человек. В 1893 году отец Иоанн посетил Киев. Рассказывая об этой поездке, жизнеописатель отца Иоанна передает многое, схожее с тем, что было в Харькове. Но среди этих описаний есть подробности, характеризующие самого отца Иоанна. Например, иеромонах Михаил приводит в своей биографии слова одного очевидца, профессора Сикорского, что «созерцая вид природы», Отец Иоанн Кронштадтский молится и восхищается, и предается глубоким философским размышлениям о далеком прошлом мироздании. По свойству своей натуры он постоянно впадает в истинный поэтический лиризм по поводу всего художественного, будет ли то в природе, в истории или в человеке. Там же передается о том, как отец Иоанн в особенности интересовался и любовался Владимирским собором, еще тогда незаконченным, и оценил законченные частично фрески. Лики святых и святые изображения событий библейской христианской истории привели отца Анна в состояние духовного восхищения. Под свежим впечатлением встречи с отцом Иоанном известный психиатр профессор Сикорский, отец знаменитого ныне конструктора самолетов, Написал тогда же характеристику отца Иоанна с точки зрения своей науки. Биограф отца Иоанна и романах Михаил приводят в своем труде из нее некоторые выдержки. Вот ее частичные и сокращенные изложения. Пробыв почти неотлучно в течение трех дней при отце Иоанне, и имев возможность наблюдать его при различных условиях, можем сказать, что в течение почти целого дня Отец Иоанн находится в состоянии величайшего психического возбуждения, которое является то в форме молитвы без слов, то в виде возвышенного поэтического настроения, разрешающегося трогательным экспромтом, то, наконец, в форме мысленного и волевого переживания высших идеалов. Можно сказать, что то возвышенное настроение, которое у обыкновенного человека наступает изредка, у отца Иоанна является обычным – и не оставляет его почти в течение целого дня. Отец Иоанн живет самой полной, самой широкой, идеальной жизнью, какая только доступна человеку. Внешние впечатления застают его всегда готовым к той удивительной высокой душевной реакции, которая так поражает наблюдателя и так глубоко и благотворно действует на всех. Основную видимую черту характера отца Иоанна – составляет искренность, кротость и величайшая любовь к человеку. В описании киевского путешествия отца Иоанна встречается еще рассказ о том, что при посещении Левашовского пансиона он направился прямо сквозь тесную толпу к одной даме, имевшей тяжелые жизненные переживания, и утешил ее своими советами. Дама эта никак ранее не заявлялась отцу Иоанну, И этот случай был многими истолкован как пример его прозорливости. В жизнеописаниях отца Иоанна таких случаев, которые действительно трудно объяснить, иначе как его прозорливостью, встречается очень много. Проводить его из Киева собралась огромная толпа. В проводах ничего не было шумного, все было тихо, во всем было столько сердца, «Столько душевности, простоты и величия, что, несомненно, Киев пережил глубокие душевные минуты», — заканчивает свое описание тот же автор. Пребывание отца Иоанна в Киеве касается в своем очерке около отца Иоанна Кронштадтского еще и священник Ваильинский, описавший посещение отцом Иоанном Киевской духовной академии, в которой в те времена царили нравы неприглядные. Студенты вообще более или менее точно выполняли все требования академического начальства, но их внутренняя настроенность далеко не отвечала их внешним действиям. Во время богослужения многие студенты усаживались в церкви на полу и читали газеты или книги, а то и просто вели домашние разговоры. На библейские рассказы сочиняли всякие пародии и так далее. Отличались крайней подозрительностью как в отношении друг друга, так и вообще в отношении чистоты намерения и действий отдельных лиц. Глубокое противоречие между тем, что говорят педагоги, и как они ведут воспитание. Атмосфера высокомерия и всякой фальши. Все это налагало на студентов отпечаток нравственного пессимизма и нравственной слабости, развивало в них узкий практицизм. С начальством в Академии в то время происходили непрерывные недоразумения. Инспектору стали бить стекла в окне. Говорили, что отец Ан не захочет посетить среды, столь непочтительной к начальству. И все же он посетил Киевскую Академию. Мы ждали, что увидим величавую фигуру. Но оказалось иное. Мы сразу почувствовали, что в нашу среду вошел человек, далеко не чуждый нам. Отец Иоанн Кронштадтский обратился к студентам с речью. «Здравствуйте, однокашники, я рад вас видеть». Далее он говорил о православии, о царе, о синоде, о необходимости твердо держаться заветов в церкви. Говорил он громко, отчеканевая каждое слово, торопливо, даже нервно. Бросал слова с уверенностью, что они будут собраны. В его металлическом голосе звучала настойчивость и сила убежденности. Даром слова отец Иоанн, однако, не обладал. Он останавливался почти после каждой фразы, и часто можно было слышать хм хмм». В конце речи благодарил за доверие и назвал себя счастливым, что видел нас. Скептицизм, однако, в конце концов, одержал верх в душе студентов – и захваченное на момент религиозным движением, большинство их скоро перешло к разрушительному анализу. Скептики указывали на то, что отец Иоанн вращается в высших кругах среди богатых классов, что он суров, резок, что в нем нет искренней сердечности, много деланности и светских манер. Не нравилось многим, что у отца Иоанна целовал руку архиерей и так далее были, конечно, и такие, у которых высокое впечатление от отца Иоанна оказалось стойким, но эти высказывались мало. К стойким, надо думать, принадлежал и автор воспоминаний. Позже он посетил отца Иоанна в Кронштадте, передавая свои воспоминания об этой второй встрече с отцом Иоанном. Часть их передана в предыдущей главе. Священник В. Ильинский свидетельствует о своем личном впечатлении о нем в его отношении к другим не было заметно и в малейшей степени величия. О нем нельзя даже сказать, что он был как отец в кругу близких ему членов семьи. Скорее, он был как старший ответственный руководитель среди работников, занятых большим и важным делом. По Волге отец Иоанн спускался неоднократно, Есть описания, относящиеся к 1893, 1894 и 1907 годам. Он посетил почти все приволжские города и некоторые села. В Саратове он был встречен губернатором и представителями городской власти и с трудом из-за толпы доехал до архиерейского дома. Вместе с архиепископом он благословлял народ с балкона. Во время литургии не только храм, но и вся площадь была запружена народом. Среди многих мест посетил отец Иоанн местный дом трудолюбия, устроенный по образцу Кронштадтского. Около пристани, при отъезде его, войска стояли шпалерами. Народ кричал «Спасибо, родной! Живи многие лета!». В селе Алексеевке Хвалынского уезда Саратовской губернии, которую он посетил, Было много старообрядцев и сектантов. Отец Иоанн в проповеди обращался именно к ним. По окончании литургии в церкви же он беседовал с главою старообрядцев, старостой села, и убедил его стать православным. Примерно такие же встречи, что в Саратове, были и в других городах. В Симбирск, родину ермонаха Михаила, биографа отца Иоанна, Пароход прибыл к двенадцати часам ночи, но, тем не менее, толпа была огромная. Благословив народ, отец Иоанн ушел в каюту. Многие ночевали на берегу у костров. Иерманах Михаил тогда был еще мирянином, почти неверующим. Утром отец Иоанн Кронштадтский обратился к народу с простой речью. И вот что об этом пишет иерманах Михаил. «Он говорил искренне и просто», о том, что рад видеть нас, что желает нам всего лучшего и счастлив, видя, что мы веруем в Бога и Христа Его. Народ замер, глаза блестели от слез, добрых, блаженных, счастливых. И вот тогда-то я ожил. Этот взгляд, эта речь, этот народ слушающий были для меня главным доводом в пользу Бога и христианства, в пользу жизни вообще и жизни в церкви. Второй раз автор увидел отца Иоанна, благословляющим народ, с балкона губернаторского дома. «Меня поразило, — пишет он, — полное отсутствие какой-нибудь приподнятости, искусственности в отце Иоанне. Это было лицо полной простоты отцовской ласковости. Помню, что когда я отходил от балкона со своим товарищем, я сказал ему, «Он совершенно прост». Даже эти десятки тысяч народа не могут заставить его хоть на вершок подняться на ходуле, а это значит, что он велик. В 1892 году отец Иоанн Кронштадтский приезжал в Курск по приглашению своего однокурсника, епископа Иустина, встретившего его на вокзале. Когда отец Иоанн сослужил епископу Иустину в соборе, тогда весь народ собрался там. Совершая свои путешествия в родное село Суры, отец Иоанн чаще всего направлялся через Неву на Ладожское озеро и по реке Свири до Онежского озера, а потом через город Вытигру по реке того же наименования и по каналу до Шексны, пройдя по рекам Шексни и Сухони. Пересекшее Кубенское озеро на двенадцатом шлюзе, он пересаживался на собственный пароход «Святой Николай Чудотворец», И через Великий Устюг, по Малой, она же Сухона, а потом по Северной Двине, шел до Устья-Пенеги и, наконец, по этой реке до самого села Суры. «Вот когда я отдыхаю вполне, — говорил отец Иоанн, — только на пароходе. Но, разумеется, и тогда он не бывал праздным. Он то читает Евангелие, то записывает в дневники свои впечатления» то обдумывает проповедь к следующему дню, — пишет один его спутник. Так как редкий день мы не останавливаемся где-нибудь, чтобы отслужить обедню, и только изредка ходит он по палубе, созерцая природу и восхищаясь ею. Во время остановки в городе Вытигре, готовясь к литургии, отец Иоанн вечером долго гулял по небольшому садику и в саду же прочел вечернее правило. Далее он служил литургию в Горецком женском монастыре и в Кирилло-Белозерском мужском. Порой плавание превращалось в триумфальное шествие, целые села от мала до велика высыпали ему навстречу. Когда пароход отца Иоанна, святитель Николай, входил в северную двину, отец Иоанн шептал «Вот она, моя милая, моя родная северная двина». Далее по реке Пенеге до Суры триста верст. Панорамы здесь необыкновенно красивы. Скалистые берега, местами пещеристы и меловые, покрытые дремучим лесом. Встречается какой-нибудь особенно красивый вид, батюшка шлет кого-нибудь за мной в каюту, рассказывает все тот же спутник отца Иоанна. Наконец, вот и родина отца Иоанна, Сура. Там, конечно, радостная встреча. В Суре проживали и две старушки, сестры его, и дети одной из них. Одевались они все по-крестьянски, так как были хлебопашцы. Отецян им помогал, но не более, чем другим. В основанной им сурской женской обители было 120 сестер, а в 25 верстах оттуда находился еще особый женский скит. Каменный собор святителя Николая, им построенный, издали бросался в глаза — ценили суряни и прекрасную часовенку, воздвигнутую отцом Иоанном на могиле его отца. В школе, также им созданной, сорок девочек были одеты как институтки. Отец Иоанн раздавал им подарки, евангелия, молитвенники и другие религиозные книжки. Разговоры бывали у него в Суре простые, был он там своим человеком, но во многих беседах просвечивало духовное начало. Так, когда один односельчанин спрашивал его относительно выделения сына из общего хозяйства по причине бабьих ссор, отец Анат советовал. Куда бы ни заходил он в селе, почти повсюду просили его указания или помощи, любили ей показывать какое-либо новое хозяйственное приобретение. Отец Анат обычно никому ни в чем не отказывал. Во время обратного путешествия В одном селе, где была сильная засуха и горела тундра, он служил молебен о неспослании дождя. К концу молебна сошлись грозовые тучи, а вскоре и полил дождь. Заезжал отец Иоанны в находившуюся около города Череповца Леушинскую женскую обитель, во главе которой стояла духовная дочь и друг его, престарелая игуменья Таисия, оставившая себе замечательную автобиографию, и брошюры, относящиеся к отцу Иоанну. Прибывая в монастыре, он любил иногда собирать сестер, читал им Библию, например, «Апокалипсис», и толковал. То же делал он порой и на пароходе. Во время своих частых в последние годы поездок в Москву отец Ан Кронштадтский служил нередко в Успенском соборе и навещал многих больных, молясь о их выздоровлении. Ездил он туда обычно ночным экспрессом, что не мешало на некоторых больших станциях большому скоплению людей, желавших его видеть. Ездил он в Москву в вагоне первого класса, в котором ему предоставлялось отдельное купе. Когда же он ехал в более дальний путь, он пользовался отдельным вагоном. Из Москвы заезжал отец Ан иногда и в Троицко-Сергиевскую Лавру, где посещал Московскую Духовную Академию выше приведена выдержка из неизданных мемуаров отца Сергия Четверикова о том, как отец Иоанн служил в лавре-литургию. А вот заимствованный из того же источника небольшой отрывок, в котором автор описывает встречу с отцом Иоанном в частном московском доме очень культурных купцов Хлудовых. В доме Хлудовых собралось много родных и знакомых. После молебна отца Иоанна пригласили в столовую к чайному столу. Воспользовавшись моментом, мы подошли к отцу Анну и попросили благословения на священство, а приятель мой на постриг. Отец Иоанн сказал «Бог благословит». Мы стали около него на колени, и он каждого из нас благословил, а потом угостил нас чаем из своего блюдца. Такой жест, если бы его совершил обыкновенный священник, вызвал бы понятное отталкивание или крайнее недоумение. Но люди высокой духовности и культуры не смущались этим, поскольку это исходило от отца Иоанна. Вероятно, они видели и видят в таких его жестах выражение особой прозорливости или необычного духовного внимания каким-либо людям, выражение, свойственное, например, некоторым юродивым. Действительно, духовность, достигшая необычайной степени, склонна проявляться и в необычайных формах, и черты некоторого юродства были присущи отцу Иоанну. Тем не менее, нельзя не признать, что такое ее проявление могло породить соблазны, как то подражание со стороны лжепророков и ложные толкования среди неразумных поклонников истинно-духовного человека, например, Иоанниты. Необыкновенно свежо рассказывает в своих мемуарах А. В. Таркова-Вильямс о посещении отцом Иоанном ее родительского дома. Она признается, что тогда она была молода, поглощена собственной жизнью и брала на веру интеллигентскую предвзятость, предубежденность против чудака-священника, который привлекает в Кронштадт со всей России тысячи бездельников, лицемеров и кликуш, распространяющих суеверную молву о его чудесах. Тем не менее, она осознает, что и тогда уже, когда отец Иоанн заглянул ясными острыми глазами прямо мне в глаза, какое-то теплое волнение поднялось во мне и прибавляет. «Я и сейчас вижу свет этих удивительных, глубоко сидящих глаз. Они сияли точно две лампадки». Такого непрерывного сияния я никогда ни у кого не видела. И у обыкновенных людей глаза могут иногда вспыхивать, загораться лучами, то темными, то светлыми. Из глаз отца и Иоанна лучи струились непрерывно. Я тогда не подозревала, не способна была понять, что это отражение непрерывного внутреннего сияния. О голубых, необыкновенных глазах отца Иоанна имеется много и других показаний. Свидетельство Тарковой Вильямс одной из самых ярких. Имеется много и других глубоких наблюдений в ее рассказе. Относительно пребывания отца Иоанны в Берлине имеется, приводимое здесь в сокращенном виде, ниже нижеследующее свидетельство некоего В. Арсеньева, В 1886 году отец Иоанн приезжал к моим родителям в Берлин, будучи вызван к сестре моего отца, к графине Орловой Давыдовой, находившейся в психиатрической лечебнице. Отец Иоанн только раз был у больной, хотя пробыл около двух недель в Берлине. Больная бесновалась и кричала с пеной у рта, зачем он пришел сюда. Она требовала еще, чтобы ее компаньонка переводила бы на русский язык ее крайне циничные слова, которые она выкрикивала по-немецки. Отец Ан говорил, что у больной страшный тяжелый крест. У нее поражена душа, а дух не грешит и сильно страждет, ибо тело и душа в плену у беса. Отец Иоанн был и у посла Шувалова, держался с ясной простотой. Даже сноб советник посольства Эммы Муравьев был под сильным впечатлением от отца Иоанна. По другим сведениям, отец Иоанн Кронштадтский был в Берлине в 1885 году по вызову самого больного посла. В октябре 1894 года по вызову великой княгини Александра Иосифовны и греческой королевы Ольги Константиновны Отец Иоанн прибыл в Крым к тяжелобольному императору Александру Третьему. Больной император принял его впервые 11 октября, а 17 отец Иоанн причащал его святых тайн. 20 он снова был вызван во дворец к умирающему государю, который перед тем причастился из рук своего духовника Протеерея Янышева. «Я поспешил явиться тотчас по совершению литургии», — пишет об этом сам Отец Иоанн, «и оставался в высочайшем присутствии до самой блаженной кончины Государя». По желанию императрицы, Отец Иоанн Кронштадтский помазал Государя елеем из лампады при чудотворной кони». «Приняв с искренней верой это благочестивое усердие», — продолжает свой рассказ Отец Иоанн, Государь-император выразил желание, чтобы я возложил мои руки на главу его. И когда я держал, сказал мне, «Вас любит народ». «Да», — сказал я, — «Ваше Величество, ваш народ любит меня». Тогда он изволил сказать, «Да, потому что он знает, кто вы и что вы». После припадка у души и введения кислорода У изголовья стоял я. «Не тяжело ли, Ваше Императорское Величество, что я держу руки на голове?» — спросил я. «Нет», — изволил ответить государь. «Мне легче, когда вы держите надо мною руки». «Это от того, что я явился тотчас по совершении литургии, и дланями своими я держал причистое тело Господа и был причастником святых тайн». Двадцатая глава. Всероссийский пастырь. Картины путешествия отца Иоанна по России и среди них поездка его в Крым к одру умиравшего императора Александра Третьего наглядно свидетельствуют о всероссийском значении кронштадтского пастыря. Это редко оспаривали и те, кто были далеки от признания его за святого и даже прямые его противники. Но к этому надо добавить, что его известность простиралась за грани как православного, так и российского мира. К нему обращались не раз и лютеране, и католики, и евреи, и мусульмане, и караимы, и другие. Свидетельства об обращении к нему иноверцев можно найти, например, в описаниях его крымской поездки. Иноверцев, не христиан – Отец Иоанн обычно расспрашивал об их нуждах и скорбях, не касаясь вопросов религии. В Крыму же принимал он и еврейскую депутацию, благодарившую его за пожертвование еврейской общине. Существует рассказ, что тогда же по молитве отца Иоанна исцелился больной татарин. Татарку, просившую об исцелении своего больного мужа, отец Иоанн спросил, верует ли она в Бога, И, получив утвердительный ответ, сказал, «Будем молиться вместе, ты по-своему, и я по-своему». А некоторые из своего рода универсальной известности отца Иоанна свидетельствуют еще, во-первых, письма и телеграммы, которые он получал из самых различных мест, во-вторых, переводы его произведений на разные языки и, наконец, отзывы о нем многих лиц. Выше уже было сказано, что почту, адресованную на его имя, возили бельевыми корзинами. Имеются еще свидетельства, что иногда число получаемых им писем и телеграмм достигало нескольких тысяч в день, даже до шести тысяч. Едва ли не большинство их заключало просьбы помолиться об исцелении болящих но были приглашения навестить недугующих и благодарения за исцеление. К этому добавились прошения благословить начинаемое дело, разрешить трудный жизненный вопрос. Наконец, бывало и немало денежных переводов на благотворительные цели. Во многих биографиях отца Иоанна сообщается о всё возраставшем с годами числе обращений к нему из-за границы. Приводятся иногда очень трогательные тексты некоторых из них. Так два шведских мальчика в разное время просили об исцелении их матерей. Французский епископ о переводе ему 20 тысяч франков на выкуп сиротского дома из рук врагов религии. А французский же адмирал жерве благодарил за присланный по его просьбе портрет отца Иоанна и заканчивал свое письмо ниже следующими словами как вы высказали мне симпатии к Франции, дайте в ваших молитвах, угодных Богу, место моей Родине. Уже при жизни отца Иоанна Кронштадтского появились переводы его книги «Моя жизнь во Христе» на иностранные языки. Английский перевод Гуляева, появившийся в 1897 году, издательство «Кассели К. -Ка», Лондон», был отмечен многочисленными сочувственными отзывами в английской печати и получил распространение не только в Англии, но и в Америке и в Австралии. Позже в Англии англиканским священником Бикерстед был выпущен в Оксфорде в 1899 году систематический сборник 617 выписок из того же дневника отца Иоанна. Доминиканец Старк выпустил небольшой том подобных же выписок на французском языке, сопроводив перевод оригинальным предисловием. В то время издание православной книги нового происхождения» являлось для католика актом известной смелости, и Старк вынужден как бы оправдываться многоразличными курьезными путями. Тем не менее, его сочувствие к отцу Иоанну Кронштадтскому, несомненно, И он видит сходство в его произведениях с католическим святым Франциском Сальским. Труд Старка выдержал два издания. Позже появились переводы из ацеа на кренштадского на разных славянских языках и труды Аню. Среди них выделяется по количеству использованного материала и обстоятельности труд болгарского и романаха Мефодия. В самое последнее время появился греческий перевод «Моя жизнь во Христе», сделанный главой православных греков в Америке архиепископом Михаилом. Сочувственные отзывы об отце Иоанне, как в России, так и за границей, появились уже при его жизни. Но смерть обычно более всего раскрывает людям глаза на духовное значение скончавшегося человека – И поэтому нет ничего удивительного, что некрологии и надгробные слова, посвященные отцу Иоанну, были иной раз особенно значительны. Кое-какие выдержки из них были частично приведены выше, например, о светлой и радостной духовности отца Иоанна. Но нельзя не привести еще некоторых текстов, из которых видно, что уже тогда, 50 лет тому назад, когда не было еще зримой нам исторической перспективы, современники отца Иоанна все же прозревали его историческое значение. Так некто Б.Г. пишет в своем некрологе. Отец Иоанн Кронштадтский был на грани двух столетий, 19-го и 20 самым популярным человеком в России. Его от России не отделят, и с ним народная память не расстанется». По мнению Б.Г., отец Иоанн — это посредник между небом и землею, не знающий устали и покоя в деле своего посредничества и посвятивший ему всю свою долгую жизнь. Тогда же приват-доцент Харьковского университета священник Иоанн Филевский писал, что «отец Иоанн явился перед нами народным священником в полном смысле этого слова» великим народным старцем. Люди пошли к нему не за помощью только себе и другим, но как к живому свидетелю и тайнику благодати. Как видно, это мнение совпадает с ранее приведенным откликом Розанова. Протеиерей Иосиф Фудель договаривает эту мысль, указывая на то, что жизнь отца Иоанна есть еще и свидетельство о великом значении священства. «Раньше были на Руси святители, молитвенники и страдальцы за русскую землю, были иноки, подвижники и так далее», — пишет он. Но только последняя четверть века дала священника необычайной духовной силы и влияния. Из глав, относящихся к учению отца Иоанна Кронштадтского, видно, в какой мере он почитал важным, свидетельствовать о значении Евхаристии и иерейского служения. Но его слова о себе самом придают всему сказанному им на эту тему особую законченность. Внимая им, ясно понимая, что отец Иоанн и сам считал себя орудием промысла Божия, посланным напомнить людям о благодатной силе Церкви, явленной особенно в святых таинствах ее и в священстве. В главе о чудесных исцелениях, происходивших по молитвам отца Иоанна Кронштадтского, будет показано, до какой степени он сознавал необычную меру, дарованной ему благодати. Но дерзновенные свидетельства его об этом никогда не кажутся дерзкими, потому что одновременно он постоянно свидетельствовал о слабости своей, как человека, и наклонности к греху. Все светлое в себе, все силы, явленные через него, он почитал за действия благодати, а о своем недостоинстве готов был постоянно плакать. Такое сочетание подлинного смирения с дерзновением всегда признавалось в православной церкви залогом святости, основой настоящей богочеловеческой жизни. Такое внутреннее устроение, присуще отцу Иоанну, только и позволило ему занять то исключительное место, которое он занял в православной России. Вот некоторые слова отца Иоанна о его личной слабости как человека и наклонности к греху. «Сколько во мне безобразных, нелепых грехов! Лености, самолюбия, саможаления, плотоугодия!» чревоугодия, сладострастия, нечистых помыслов, зависти, коростолюбия, тщеславия, гордости, кечения и лукавства, раздражения, малодушия, уныния и прочее, и прочее. Вот какое я чудовище нравственное, какой я отвратительный, скверный человек. Или вот еще другое подобное же признание — «Я целый день иногда только мучаюсь и не могу обратиться всем сердцем к Богу, потому что грех ожесточает меня, делая для меня недоступным Божие помилование». Читая такие признания, можно подумать, что отец Иоанна действительно просто очень грешный человек. Но приведенные отрывки заканчиваются словами, из которых видно, что он не только не уступает греху и всегда борется с ним, но с помощью Божией выходит постоянно победителем из этой борьбы. Так в первом же приведенном здесь только частично отрывки после слов «Какой я отвратительный человек», отец Иоанн пишет. Правда, я плачу, часто плачу о грехах моих. И примиряюсь с Богом, со своей совестью, и нога моя нередко стоит на правоте. Правда, я берегусь от скверных, грубых, наглых грехов, но кто знает, не пал бы ими, если бы представился мне удобный случай, от которого один Бог бережет меня. А наклонностей к греху во мне много, много. Также и второй приведенный здесь отрывок о своей греховности, после слов «грех ожесточает меня, делая для меня недоступным Божие помилование», отец Иоанн заканчивает словами «пока Бог, видя мое бессилие, и мое смирение и мои слезы, не умилосердится и не пошлет мне благодать свою». Таким образом, не подлежит сомнению, что под грехами здесь надо разуметь искушение и наклонность к греху, а не какие-либо падения. Но у отца Иоанна Кронштадтского имеются еще более прямые свидетельства о его с помощью Божией торжестве над грехом. В своих проповедях Самвона Он говорил об этом иногда, несколько прикровенно рассказывая о себе, как о некотором другом лице, но в своем дневнике он уже пишет обычно о себе лично. Вот свидетельство его о себе, как о другом лице. Один гражданин в некотором городе, живущий верою и ведущий упорную брань со страстями, как воин Христов, говорил мне в беседе со мною что он ежедневно, ежечасно, молитвою покаяния и веры, почти непрестанно восхищает у Бога, спасающую Его от всех грехов и страстей, силу, что при бесчисленных искушениях и внутренних грехопадениях он, в конце концов, всегда является победителем страстей и прогонителем бесовских мечтаний и наваждений. Словом, что он, по милости Божией, И по вере Божией, данное ему, есть постоянное чудо сам для себя. А вот слова, где он уже делает подобные же признания прямо от своего имени. «При непрестанных внутренних искушениях я должен был постоянно обращать духовное око мое внутрь себя, чтобы усматривать нападение невидимых врагов, и таким образом приучил себя почти к непрестанному духовному созерцанию и тайной молитве и всегдашнему благодарению Господа за неспосылаемую мне помощь в духовной войне. Ибо с помощью Божией я всегда, в конце концов, выходил победителем из нее, хотя при начале моего служения бывал часто побеждаем, коварством и хитростью бесплотных врагов. 12 декабря 1890 года, в день 35-летия его иерейского служения, когда ему был поднесен на перстный крест с драгоценными украшениями. В своем слове он обрисовал всю картину своей внутренней жизни за это время. Это слово является не только его открытой исповедью, но некоторым исповеданием веры, в то, как именно протекает внутренняя богочеловеческая жизнь у священника. Отчетливые яркие противопоставления делают это слово одним из лучших, сказанных отцом Иоанном. Оно напоминает проповеди некоторых древних знаменитых отцов церкви. Вот это слово, передаваемое здесь с некоторыми сокращениями. Да, я исполнен немощи и знаю мои немощи. Но сила Божия в немощи совершается. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. «И она давно совершилась во мне в продолжении 35-летнего священствования моего. Говорю вам об этой силе Божией во мне для того, чтобы вы вместе со мною прославили великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Не могу исчислить бесчисленного множества козней миродержца и приступов страстей, разрушенных милостью и силой Христовой во мне, по моей тайной молитве веры ради сердечного покаяния и особенно силою божественного причащения. Какой ангельский многообъемлющий ум изочтет все тайные дары милости, и очищения, Освящение, просвещение, мира, умиления, свободы и пространства душевного, радости в Духе Святом, дерзновения и силы и многообразной помощи, какой я невидимо сподобился во все дни моего священствования. Не могу исчислить бесчисленного множества врачеваний душевных и телесных, совершенных во мне Господом, Через сердечное призывание имени Его, Иисусову молитву. «Только им, а имени Его я славен, и без Него бесчестен. Только им силен, а без Него немощен. С Ним свят, без Него исполнен грехов. С Ним дерзок, без Него малодушествую. С Ним кроток и смирен, без Него раздражителен, неблаг». Как я буду носить его драгоценный крест, когда еще богопротивное самолюбие в разных видах живет во мне и нередко омрачает душу мою? Разве для обличения себя буду я носить его на своих персях, в которых еще не горит постоянным пламенем любовь к распятому и к тем, за кого он распят? На закате своих дней, незадолго до своей кончины, в своем дневнике, обозревая свою долгую иерейскую жизнь, отец анн Кронштадтский делает еще раз подобное же признание, в котором с особой силой он говорит о беспощадности той духовной внутренней войны, которую ему пришлось вести. «В продолжении семидесяти лет я согрешал каждый день и каялся, и Господь миловал меня. Священником я жил не без греха, но больше и больше углублялся в смысл своего призвания, и Господь ежедневно миловал меня, даруя мне слезы покаяния, сподобляя меня от частого причащения святых тайн. Невидимые враги смущали меня, особенно при совершении таинств. Борьба была на жизни смерть, Смерть духовную. Я каялся, плакал побеждаемый и получал прощение. Нельзя не привести еще одного слова отца Иоанна Кронштадтского, в котором он решается, несмотря на сознание своей склонности к греху, говорить о своей непорочности и в котором с особой силой приписывает доброе в себе святому причащению. «Благодарю тебя, Господи», — пишет отец Иоанн, — «яко даруешь мне новую жизнь. Каждый раз, когда я со слезами покаяния и благодарения совершаю божественную литургию и причащаюсь при чистых и животворящих тайн Твоих. Твоим святым тайнам я обязан доселе продолжением бытия моего, непорочности путей моих и добрую славу в людях своих». Отец Иоанн Кронштадтский говорит не только о даруемых ему Богом одолениях грехов, но и о положительных благодатных переживаниях и о действиях через него этих благодатных сил на других людей, и также о своей доброй славе в людях. Говорит он об этом потому, что для него все это есть не что иное, как проявление силы и славы Божией и во славу Божию. «Благочестивые и праведные, — пишет он, — славы не ищут, ища славы от единого Бога, хотя и не чуждаются ее для славы Божией и для радости боящихся Бога». Вот объяснение того, почему отец Иоанн решается говорить даже о «своей славе» в кавычках. А вот и слова его о ней, из которых с очевидностью явствуют, что он радуется при своих успехах только торжеству Божьей силы и Божьего имени. «Везде прославило меня имя Твое, Господи, и у трона царей, и у всех важных и сильных мира сего, и у богатых и небогатых, образованных и простых людей, всюду принесло и приносит непрестанно отраду, мир Избавление, спасение, здравие, утешение, облегчение, победу над кознями вражьями. Сколь чудно имя Твое, Господи! Как чудно, державно, властно сильно влечет всех ко мне убогому благодать Твоя во мне живущие и пребывающая через частое причащение святых тайн Твоих. Слова ниже следующего отрывка, исполненные исключительного порыва, дополняют сказанное в предыдущем и делают уже вполне понятным, почему отец Иоанн переживал свою популярность не только как тяжелое бремя, но и как радость. «Господи, благодарю Тебя за чудеса святых тайн, совершающиеся во мне и в народе русском ежедневно», — говорит он. Ты влечешь, меняя его, к тебе чудную, всемогущую, непобедимую силу. Вся Россия православная влечется к тебе. Влеки, влеки, влеки Слове Божий, Творче наш, Избавителю наш, Спасителю наш. Влеки к себе всех и вся. Наконец, дерзновенные слова отца Иоанна о нем самом кроме всего уже сказанного, объясняются тем, что, постоянно переживая различные благодатные состояния, он по внутреннему опыту своему действительно сознавал, в какой мере он озарен действием самого Святого Духа. Его слова о Святом Духе дышат особенной силой, чувствуется непреложно, что они являются словами, сказанными от опыта. Вот в добавление к помещенным уже в других главах Два слова отца Иоанна о Святом Духе, приводимые здесь в некотором сокращении. В первом из этих слов отец Иоанн Кронштадтский пишет. «Долго я не знал во всей ясности, как необходимо укрепление нашей души от Духа Святого. А теперь Многомилостивый дал мне узнать, как оно необходимо». Да, оно необходимо каждую минуту нашего бытия, как дыхание. Необходимо на молитве и во всей жизни. Без укрепления его душа наша постоянно склонна ко всякому греху и, значит, к смерти духовной. Тут-то надо, чтобы сердце наше стояло на камне, а камень — это Дух Святой. Он укрепляет наши силы. Он воспламеняет душу, любовью к Богу, навивает мысли, светлые, благие. Если человек совершает различные дела, он укрепляет сердце его сознанием важности и необходимости труда его и терпением несокрушимым. При обращении с людьми разных состояний обоих полов вдыхает уважение к лицу человека, которое есть равно образ Божий. Он-то соединяет всех нас любовью и, как чад Отца Небесного и во Христе Иисусе, учит нас молиться, «Отче наш, и же на небесех!» Во втором слове отец Иоанн говорит, «Сомневаться в божестве Духа Святого значит сомневаться в жизни своей, ибо Дух Святый всех оживотворяет и питает духовно, служит как бы духовным солнцем, воздухом, пищей и питьем для души. Значит, отказаться от молитвы, ибо мы молимся Духом Святым. От истины и святости, ибо Дух Святый есть Дух истинный и всякой святости. От всякого духовного утешения в скорбях и болезнях, ибо Дух Святой один есть истинный и единственный утешитель с Отцом и Сыном. От веры, ибо вера дается Духом Святым. От надежды и любви, ибо упование и любовь подаются сердцам тоже от Духа Святого. От силы духовной и телесной, ибо Дух Божий есть Дух силы и крепости. От премудрости и разума, от страха Божия, от дыхания своего. Словом, значит, обрекать себя на нравственное ничтожество и убивать себя архиепископ Вениамин в своей книге «Небо на земле», приводя подобные же слова отца Анны Кронштадтского о Святом Духе, пишет читаете последние слова, невольно вспоминаешь беседу преподобного Серафима Саровского с Матавиловым из такого единства духовных переживаний отца Анны Кронштадтского и преподобного Серафима. Мы обязаны сделать вывод – не только о единстве Источника их, то есть Святого Духа, но и о подобии Духа Отца Иоанна с преподобным Серафимом. С этими словами трудно не согласиться. Увенчанием всех свидетельств Отца Иоанна Кронштадтского о нем самом могут служить две беседы, которые он вел с собранными послушать его священниками. Они не требуют пояснений. В отчетах о них отец А. Кронштадтский встает, как живой, во всей своей светлой величавой простоте. И слова его, тоже простые, серьезные и вдохновенные, можно только благоговейно принять. По поводу сказанного им в этих беседах, можно разве что сказать, что не все пути пасторского самосовершенствования, которыми пользовался сам отец А нужно рассматривать как нечто безусловно необходимое на все времена для всех и каждого. Так будничным канонам изменей некоторые благочестивые люди могут предпочесть каноны из Актоиха или же совсем другие молитвы. И сами эти каноны, будучи, как все богослужебные тексты, высокими свидетельствами об истине, не раз менялись в разные эпохи истории, и многие из них имеют преимущественно местное значение. Можно ясно представить, что, например, при прославлении новых российских мучеников и других святых, возможно, и самого отца Иоанна Кронштадтского, каноны, посвященные им, будут для многих духовно питательнее, чем некоторые древние, составленные тогда, когда их весьма условный стиль и риторические украшения вполне отвечали вкусам эпохи. Как бы ни были высокие методы духовного самовоспитания, которыми пользовался отец Иоанн Кронштадтский, на некоторые из них он указывал, конечно, только для примера. И никогда не следует забывать, что церковь, предлагая нам основные незыблемые средства спасения для многих частностей, оставляет место для свободного применения к условиям времени, места и личным особенностям каждого. Следует нам помнить и совет преподобного Серафима Саровского, сказавшего, что «если дает вам больше благодати Божия молитва и бдение, бдите и молитесь. Много дает Духа Божия пост поститесь, более дает милостыня – милостыню творите. и таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте». В 1901 году преосвященный Назарий, епископ Нижегородский, воспользовавшись кратковременным приездом отца Иоанна, собрал городских священников в своих покоях и просил отца Иоанна побеседовать с ними. Войдя вместе с владыкой в зал и низко кланяя собравшемуся духовенству, отец Иоанн сказал «Здравствуйте, досточтимые отцы и братья сапастыри». «Перед нами стоял, — пишет один из участников собеседования, — благообразный старец. Лицо его ясное и открытое, приятное и сердечно улыбающееся, благодушно-мирное, благодатное лицо. Светлые, доверчивые, ласковые глаза, твердая и уверенная речь привлекли наше общее внимание». Это самый покойный, ровный, жизнерадостный, смиренный и предупредительный служитель Христов. Он говорил с нами, сидя, опустив голову. Представив нас отцу Иоанну, владыка просил его поделиться с пастырями своим многолетним пасторским опытом, поучить нас, как и чем можно благотворно воздействовать на сердца пасомах в делах веры и нравственности. Внимательно выслушав Преосвященного, отец Иоанн сказал приблизительно следующее. «Досточтимые отцы и братья сопастыри. вы сами, как вижу, люди, украшенные сединами, значит, сами богаты опытом жизни. Мне вас нечему учить. Но так как вы спрашиваете меня, как я достигаю благотворного действия на сердца людей, то я вам скажу, Я стараюсь быть искренним пастырем, не только на словах, но и на деле, в жизни. Поэтому я строго слежу за собою, за своим душевным миром, за своим внутренним деланием. Я даже веду дневник, где записываю свои уклонения от закона Божия, проверяю себя и стараюсь исправляться. Я целый день в делах, с утра и до поздней ночи. Своё пасторское служение я совершаю не только в Кронштадте, но приходится часто путешествовать для этого по разным местам России. Меня осаждают каждый день просьбами, так что иногда мне тяжело и не хочется. Но я делаю, стараюсь удовлетворить всех просителей. Где бы я ни был, а особенно в Кронштадте, я каждодневно сам совершаю литургию, И искренно, сердечно, усердно и благоговейно приношу святую бескровную жертву Богу о грехах своих и всех православных христиан. Молящиеся видят и чувствуют мое искреннее благоговейное служение и сами проникаются святыми чувствами и молятся усердно. За каждой воскресной литургией я проповедую живое Слово Божие. В моих поучениях изображается моя внутренняя жизнь, моя душа. Я беспощадно караю грехи, пороки и страсти человеческие, обличаю заблуждения сектантов и раскольников. Благодарение Богу! Я сам вижу плоды своих пасторских трудов. В Андреевском соборе, а он большой, народу бывает тысяч до пяти, и все это множество слушает меня, как один человек — Никакого шума, толкотни. Глаза всех устремлены на меня. Когда я выхожу из храма, меня с любовью окружает народ, все сияющими лицами, у всех видно благодатно-радостное настроение. Все это — плоды моей молитвы и проповеди. Извините меня, досточки мои пастыри, что я говорю так о себе. Боже, сохрани меня, чтобы я говорил это для самохваления. Боже упаси. Нет, не я все это делаю, а благодать Божия, почивающая на мне, священники. Меня часто приглашают для молитвы в богатые, и знатные дома, где много жертвуют. Этими средствами я делюсь нищетою, которой так много стало в наше время. Я посылаю свои лепты в учреждения и в бедные церкви, делюсь с собратьями, пастырями и вообще бедными людьми. Кроме того, мой доверенный ежедневно подает из моих средств тысячи бедняков на хлеб. Но я должен сказать, что я не всем подаю. Пьяницам, вообще, кто надеется только на свои ноги, попрошайничает. Таким я не подаю. Ко мне часто приносят больных, так называемых бесноватых, и просят, чтобы я помолился о них. В этих случаях я действую простотой своей веры. Обыкновенно подобные больные очень беспокойны. Когда их приводят ко мне, то они плюются, пинаются, и притом всегда, как замечено мною, закрывают свои глаза. Но я приказываю открыть глаза, и так как больной не открывает, то я настойчиво требую «открой глаза» и при этом сам устремляю на него свой взор. Больной, наконец, открывает глаза, а я, смотря ему в глаза, говорю Именем Господа нашего Иисуса Христа запрещаю тебе, Дух нечистый, выйди из него и благословляю больного. Больной успокоится, начинает молиться, и я приобщаю его. О, братья, нам много дано от Господа Бога благодать, и если мы сохраним этот дар Божий, то мы непобедимы. Вот, досточтимые сопастыри, Так я служу для славы Божьей, для прославления Церкви Христовой и распространения веры православной. Все это говорю вам искренне, как сапастырем и по вашему желанию, для пользы пасторского служения Святой Церкви и Отечества нашего. Беседа продолжалась около двух часов, а мы готовы были, кажется, всю ночь слушать благодатное слово. Прощаясь со всеми нами, отец Иоанн расцеловался, говоря «Святяй и освящай от единого вси, дадим, досточтимые сапастыри, друг другу братское лапзани». Вторая беседа происходила в Сарапуле в 1904 году. Сообщение о ней было напечатано в новгородских епархиальных ведомостях за тот же год. Бог привел мне, — пишет одно лицо, — быть свидетелем и участником чудной беседы, которую вел наш великий пастырь, молитвенник отец Иоанн Кронштадтский с другими пастырями Церкви Христовой. Когда отец Иоанн появился в зале, все присутствующие встретили дорогого гостя пении. «Днесь благодать Святаго Духа нас собрать! Батюшка сначала прошел в училищный храм, приложился к святому престолу, а потом вернулся в зал и пригласил всех сесть вокруг стола. «Я очень рад, — сказал отец Аан, — видеть вас и беседовать с вами. Благодарю вас, что собрались вы сюда, а тех, кто сегодня сослужил мне при совершении литургии, благодарю за общую молитву». Ничто так не одушевляет человека в каком угодно деле, как сознание общения, общности в дружной работе. И в Божьем деле, в служении ближнему, особенно тяжело переживать чувство одиночества. Правда, мы все живем в Святой Церкви со всеми отшедшими от мира праведниками Божиими, но и на земле необходима нам помощь от братьев наших, и духовная, молитвенная, и в самой жизни. Поэтому особенно и благодарю вас за ваше сочувствие. Оно говорит, что все мы делаем одно дело. У вас, братья мои, сослужители, несомненно, является вопрос в душе, как я имею дерзновение так ездить по всей России, молиться за столь многих, кто просит мои молитвы. Быть может, кто-нибудь назовет это дерзостью. Но я не решился бы, братья, на такое великое дело, если бы не был зван к нему свыше. Дело было так, кто-то в Кронштадте заболел, просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда была уже такая привычка никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, придавая болящего в руки Божией, прося у Господа исполнения над болящим его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, родом Костромичка, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина, проведшая свою жизнь по-христиански и в страхе Божием, кончившая свое земное странствование. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался. «Как я могу, — думал я, — иметь такое дерзновение?» Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедовал пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость свою, он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость». В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога, молиться за тех, кто будет этого просить. И теперь я и сам знаю, и другие передают, что исцеления по моей молитве совершаются. Особенно поразительны исцеления бесноватых, всегда страшно страдающих. И бывали случаи, что иногда приводят такого одержимого злым духом, израгающего хулы, и в то же время говорящего, очевидно, бессознательно и вполне бессвязно. А по прочтении мною над ним молитв больной делается радостным, покойным, принимает спокойно святые тайны, от которых ранее всеми силами старался уйти». И замечательно, что такие больные ничего почти не помнят из того, что они говорили в состоянии беснования. Ясное дело, что они говорили чью-то не свою волю, волю противную воле Божией, бесовскую. Часто бесы долго удерживают власть над больными или одержимыми, долго сопротивляются. Тогда больные произносят слова «Мы застарелые», Мы давно получили над ним, то есть больным, власть. Но сила Божия, которой трепещут бесы, их побеждает. О своем душевном состоянии могу я вам сказать, что исполняю древнее великое правило «познай себя самого». Это, собственно, содержание всей моей жизни, и доселе я не перестаю познавать самого себя». Через это я познаю свою беспомощность во всех отношениях, а это меня заставляет смиряться. Правда, все, что я делаю доброго, то делаю по милости Божией. А помощь Божию я на себе вижу во всем и считаю себя нерадивейшим, худшим из всех пастырей русских, потому что если бы эти дары Божии мною получаемые были у кого-нибудь другого, он сделал бы добра гораздо больше, чем я. Постоянное изучение своей природы заставляет меня быть и постоянно осторожным, и постоянно просить у Бога благодатной помощи для очищения от грехов. И это же знание своих человеческих немощей заставляет меня и помогать другим, и молиться за них, сочувствовать, прощать и тому подобное. Особенно для меня ценно изучение своей человеческой природы, потому что через это я познаю главные свойства Божии. Я на себе познаю, я испытал, насколько Господь наш милосерд, долготерпелив, всемогущ, в помощи нам скоропослушлив. Он источник нашего здравия душевного и телесного, душевной чистоты, духовных сил. «Но я, братья, — продолжал батюшка, — Я не веду аскетического образа жизни. Не подумайте, что это я считаю чем-либо достойным подражанием. Нет, быть может, в моей деятельности было бы и гораздо более успехов, если бы я устроил жизнь с более аскетической обстановкой. Но условия моей службы лишали меня возможности быть аскетом. Я читаю газеты, но часто жаль, бывает потерянного времени. Много там пишут лишнего, совершенно бесполезного. Но вот что я всегда неотменно читаю, каноны, которые положено читать ежедневно на утренне. На этом чтении, можно сказать, я воспитывался в церковной жизни. И какое бесконечно глубокое содержание заключается в этих канонах, в этих ежедневных воспоминаниях о великих праведниках, об их святой жизни, о подвигах. Через это чтение душа мало-помалу привыкает к церковной жизни, к церковным воспоминаниям, мало-помалу проникается настроением тех людей, которых ублажает святая церковь, просветляется, перестает быть самозамкнутой, делается сильной в борьбе с грехом. И стоит кому-либо это чтение канона положить за ежедневное правило, как он будет ежедневно подниматься в духовном отношении, Восходить от силы в силу. Но особенно я люблю читать священные описания обоих заветов. Я не могу жить без этого чтения. Сколько тут содержания, сколько открыто законов жизни души человеческой. Сколько человек, стремящийся к духовному обновлению, может почерпнуть здесь указаний для того, чтобы переродиться из злого в доброго. Особенно Святое Писание необходимо проповеднику. Здесь неисчерпаемая тема для проповедей. Только сумей сам назидаться и других назидать. «Вот, братья, что Господь велел мне вам сказать», — задумавшись, произнес батюшка. «Я заранее не обдумывал, что сказать мне вам. Говорил только то, что Бог на душу мне положил». Тогда один из присутствующих спросил. «Скажите, батюшка, во время ваших постоянных разъездов, чем вы наполняете свободное время? Обстановка и ее смена производят ли на вас впечатление?» «Я молюсь, я постоянно молюсь», — быстро произнес отец Аан. «Я даже не понимаю, как можно проводить время без молитвы. Воистину молитва есть дыхание души. «Скажите, батюшка», — продолжал вопрошавший — «что делает вас во время литургии таким сосредоточенным, когда иногда так много вокруг беспорядка и всего того, что может мешать молитве?» «Этого я достиг только привычку. Научиться быстро сосредоточиваться в молитве, овладеть собою — это большая задача. Путем продолжительной работы над собою можно достичь этого». Очень тут необходимо покаяние, быстрое воспроизведение в своей душе образа Христова или Креста Господня и полное сознание своей духовной загрязненности и беспомощности. «Научите, батюшка, бороться с унынием в деле пасторства, обратился другой из присутствующих. «Сначала бывает страшное уныние от собственной греховности». Опускаются руки, когда вспомнишь слово «врачу, исцелися сам». Учительство в голову тогда не идет, и сейчас же уныние. «Это напрасно», — ответил отец Иоанн. «Тут нужно помнить о долге. Мысль о долге должна принудительно и ободрительно действовать на пастыря. Ты уполномочен церковью, ты должен делать». Эта мысль должна и одушевить пастыря, и, конечно, разогнать всякое уныние. И это уныние от врага. Но вот, батюшка, еще вид уныния от хульных помыслов, которые появляются в голове в самые священные минуты богослужения. Ну, а это уныние, энергично сказал отец Аан, прямо от недостатка веры вашей. Хульные помыслы нужно презирать. Борьба здесь не нужна и вредна, просто не нужно обращать внимание. Но если какие бы ни были помыслы доводят до уныния, это бывает уже от слабоволия. Значит, вы даете этим помыслам время господствовать над вами. Пожалуй, даже ими соуслаждаетесь. Отсюда уже только вытекает уныние. Так до уныния не нужно доводить душу свою. Неужели вы не знаете, как Господь скоро послушлив, как быстро Он исполняет все просьбы ваши? И вот вы в самом же начале горячую молитву отгоняете от себя всякое смущение душевное. В надлежащее время захваченное молитвой греховное настроение вовсе исчезает, и довести до уныния истинно и горячо верующего человека никогда не может». «Ну вот, батюшка, — продолжается вопросник, — еще особенно тяжелое состояние уныния я переживаю при виде торжествующего зла. Вот это другое дело. Это поистине тяжело переживать. Подобное состояние мне приходится часто переживать. Тут нужно укреплять себя молитвою, и твердо верить, что Господь силен даже самое зло обратить ему одному ведомыми путями на добро. После этого батюшка имел время вести частную беседу о современном пасторстве и его задаче. Он говорил, что дело пасторства в настоящее время затрудняется все более и более. Борьба пастыря постепенно становится все более утонченную, И тем более пастыри должны быть на высоте своего призвания. Пастырь в своем настроении должен всецело отрешиться от всяких себелюбивых настроений, должен уподобиться библейским пастырям в их состоянии в духе. Для этого пастырям необходима полная осторожность и сосредоточенность, всегдашнее распятие себя ради своей паствы. Разговор далее перешел на современную жизнь. Батюшка обратил внимание на настроение современного общества. Удивительная болезнь явилась нынче. Это страсть к развлечениям. Никогда не было такой потребности к развлечениям, как нынче. Люди разучили жить серьезную жизнью, трудом на пользу нуждающихся и внутреннюю духовную жизнью, и начали скучать, и меняют глубину и содержание духовной жизни на развлечения. Какое безумие, точно дети лишенные разума, а между тем развлечение это уже общественный порог, уже общественная страсть. Вот куда должно пастырем направить свои силы. Они должны внести в жизнь утраченное ею содержание возвратить людям смысл жизни. Но, конечно, пастыри должны сами себя к тому подготовить. Пастыри должны быть на высоте своего призвания. 21 глава. О чудесах. Случаев исцелений больных по молитвам отца Иоанна Кронштадтского было очень много. Количество их остается большим, если даже исключить те из них, в которых нельзя сослаться на вполне достоверные показания, или где исцеление легко объяснить иными причинами. Прежде чем ознакомиться хотя бы с некоторыми из этих случаев, надлежит вспомнить о смысле и значении чудес, совершенных Господом Иисусом Христом и Его верными последователями. Это даст возможность правильнее понять значение отца Иоанна как целителя. Самый Иисус Христос и многие святые чудотворцы поясняли значение чудес. Делал это и отец Иоанн. Явление Господа Иисуса Христа или Боговоплощение вместе с сошествием Святого Духа есть вершина Бога Откровения. Христос — это совершеннейший образ Божий, данный нам в образе человеческом. Став человеком, Сын Божий, самым доступным для людей путем, показал божественную жизнь, то есть самую совершенную, самую настоящую жизнь, про которую на основании Священного Писания. Смотрите главным образом начало первой главы Евангелия от Иоанна и первое послание апостола Иоанна. Надо сказать, что она есть любовь, свет и блаженство. Эта божественная жизнь, явленная в личности Иисуса Христа, раскрылась в особенности в Его жертвенном подвиге через Его смерть и воскресенье. И она же раскрывалась и в учении Христа, и в Его чудесах. В них как бы всего нагляднее проявились животворящая сила и всемогущество божественной любви, которая не терпит никакого зла и жаждет одарить всех полнотою всякого блага. В первом своем чуде, на браке в Кане Галилейской, притворив воду в вино, Христос умножал человеческую радость, а изгоняя бесов, исцеляя больных, воскрешая мертвых, Он избавлял людей от страданий, скорбных последствий греха. И в чудесах над природой Укращение буря, хождение по водам, умножение хлебов и другие. Он также являл свою любовь, восстанавливая утраченную по грехопадении царственную власть человека над стихиями. И не следует смущаться тем, что Христос исцелил и воскресил сравнительно немногих, и что эти немногие впоследствии умерли. Господь пришел воскресить всех и всем даровать вечную, безболезненную, блаженную жизнь. Но это окончательное торжество любви наступит после конца этого века. Чудеса же, совершенные Господом во время Его земной жизни, являются только отблеском этого будущего, пока еще временного торжества, и пророческим свидетельством о нем. Удивляться ли нам всемогуществу божественной любви, явленной в чудесах Христовых, когда мы знаем, сколь многое может сделать даже земная человеческая любовь, это слабое подобие любви небесной. Кто не знает, например, что может сделать мать для своего больного ребенка? Но любовь Божия, открывшаяся в чудесах Христовых, не ограничилось этим краткосрочным вещественным обнаружением. Христос не только изгонял бесов, целил больных и оживлял мертвецов. Он исцелял и воскрешал умерщвленные грехом души. Как болезни смерти явились последствиям греха, так и окончательная победа над смертью должна быть следствием освобождения от греха. Победа над злом есть поэтому прежде всего духовное возрождение, а в нем залог окончательного над ним торжества. Это возрождение падшей души человека есть также великое чудо, потому что одними только своими силами человеческая душа возродиться не может. И Христос совершал это чудо как Своею проповедью, так и посредством всех других своих чудес, которые Он называл своими делами. В самом деле, с их помощью Христос пробуждал в людях любовь к себе и веру. А ведь любовь и вера и суть – те силы, без которых человеческая душа мертва. Из Евангелия мы знаем, что многие люди, над которыми совершались чудеса исцеления, а также некоторые свидетели их и других чудес, духовно возрождались и становились учениками Христа. Желая укрепить веру, Господь никогда не хотел заставить в себя поверить. Он в высшей мере ценил свободу человека и отказывался творить чудеса, которые могли бы поразить воображение, устрашить, принудить ему повиноваться. Он хотел привлечь к себе, никого к тому не принуждая. И потому он искал в людях хотя бы зерно доверия или начаток свободной и неразлучной от любви веры еще до совершения чуда. Когда же оно совершалось, то это малое зерно веры прорастало, и плодом его бывало духовное возрождение человека. Напротив, там, где Христос встречал только одно недоверие, он, по словам Евангелия, не совершал никаких чудес. Более всего Христос искал веры в чудотворную силу божественной любви, то есть в силу Святого Духа. Сомнения в ней и попытки приписать Его чудотворение злому началу Христос назвал хулою на Духа Святого, которая не простится. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 24 по 33. Он и пришел ведь для того, чтобы сделать человека домом Святого Духа и через то приобщить его божественной жизни, для чего нужно было сперва в самом человеке укрепить силы, которые могли двинуть его навстречу Богу. Совершая чудеса силою Святого Духа или силою божественной любви, но будучи в то же время и человеком, Христос творил их в пределах возможных для человеческой очищенной природы. Поэтому чудотворение, хотя бы и совершаемое божественной силой, доступно людям. Зная это, Господь, посылая апостолов на проповедь, заповедовал им изгонять бесов, исцелять больных и воскрешать мертвых. Евангелие от Луки, глава 9, стих 1. «И пророчески сказал своим ученикам», про всякого верующего в Него, что «дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит». Евангелие от Анна, глава 14, стих 12. Это пророческое слово исполнилось. Святые люди, начиная с апостолов, силою Божию действительно творили чудеса, подобные тем, что совершал сам Господь. Но не надо забывать, что Христос делает и тех, кто только просит Его о чуде, соучастниками своего чудотворения. В этом великое, даруемое Богом через веру, достоинство человека. К достойной и, более того, к богочеловеческой жизни призван человек, а эта жизнь, как мы знаем, уже хотя бы из содержания настоящей книги, обретается в церкви. Поэтому призыв Христа жить божественную жизнью есть призыв войти в церковь. К этому призывают и проповеди, и чудеса Христовы. Той же цели служат проповеди и чудеса святых людей. Участие в божественной жизни достигается всеми средствами, указываемыми церковью. Среди них выше не раз указывалось словами отца Иоанна Кронштадтского, как особо могучи таинство церкви и в особенности евхаристии. Если внимая словам священного писания, мы и теперь внимаем живой проповеди Христа и его апостолов, то через святые таинства мы в некоторой мере являемся свидетелями и участниками по нашей вере его чудес. Таинство церкви это как бы продолжающееся Христово чудотворение. В них оживотворяющаяся сила Духа Святого может передаваться особым непосредственным образом каждому члену церкви. А в Евхаристии обретаются почти все те удивительные дары божественной любви, которые высеяли людям почти во всех прочих чудесах Христовых, а именно власть Духа над материей. Изгнание и отогнание духов зла, исцеление тела и приготовление его к божественному воскресению. А главное — возрождение умерщвленных грехом душ, которые становятся способными воспринять в себя и высший дар Святого Духа, божественную, жертвенную, объединяющую всех и созидающую Церковь, в любовь. Поэтому, как почти все чудеса, совершенные Господом во время Его земной жизни, были преобразованием и подготовлением величайшего чуда спасительных смерти и воскресения Христовых, а также завещанного нам в живую память о них Таинство Евхаристии, так и совершающиеся ныне чудеса являются призывом на эту Господню трапезу, для соучастия в его живительных смерти и воскресении. Нельзя не упомянуть еще, что как в чудесах, так и в таинствах совершается победа над духом зла, иногда после крайне напряженной борьбы. Вся жизнь Господа была борьбою с сатаной, и окончательная победа над ним была куплена ценой вольной смерти Спасителя так и в таинствах Церкви ведется эта борьба. Если в таинстве Крещения она имеет даже внешнее символическое выражение, то в других таинствах она проявляется как невидимая война в душе их участников. Особенно ожесточенную внутреннюю брань испытывает иногда литургиствующий священник, который должен священно действовать только с умиренной мирной душой, что не всегда даром ему дается. Отец Иоанн, по молитвам которого совершилось столько чудесных исцелений, видел в них более всего свидетельства о чудотворной силе Евхаристии, призванной всегда порождать другое великое чудо — чудо воскресения человеческих душ. При этом он всегда сознавал, какой беспощадной борьбой с духом зла сопровождается приближение к источникам благодати. В начале своей пасторской деятельности, как это он сам поведал в вышеприведенной беседе с сарапольскими священниками, он даже не считал возможным просить Бога о безусловном выздоровлении болящих. Тогда он не видел и необходимости внешних чудес – и, в частности, чудо исцелений в наше время. «Теперь только некоторые из чудес совершаются святыми Божиими», — говорил он в одной своей проповеди. «Да не ныне и не нам делать такие чудеса. Но они и не нужны, довольно для нас и того величайшего чуда, которое однажды навсегда совершено Сыном Божиим. Мы разумеем чудо воплощения Бога Слова, Его страданий, крестной смерти за нас и воскресения из мертвых. Грех нам было бы желать еще чудес, только род лукавый и прелюбодейный знамени ищет. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Это чудо превышает собою и должно заменить для нас все чудеса. Оно пролило на тленный мир наш неисчерпаемые токи жизни и бессмертия. Нам теперь нет надобности исцелять всяких больных, тем более воскрешать наших мертвецов. Зачем по природе тленное тело воскрешать для вторичного мирского растления, когда оно как зерно легло в землю для перерождения в тело нетленное? Но позже, как мы знаем, отец Иоанн сам стал молиться об исцелениях и часто получал просимое. Он понял, что на это есть воля Божия, и что даже простое человеческое милосердие требует возможного облегчения и временных страданий. Несмотря на это, взгляды отца Иоанна на смысл чудес не изменились, И за высшие чудеса он продолжал считать все искупительное дело Спасителя и духовное воскресение человеческих душ. «Спасение от греха, проникшего все существо наше, наподобие бумаги, пропитанной маслом», — пишет он. «Есть действительное чудо, возможное только под условием веры в Иисуса Христа». Крещение во имя Святой Троицы и теплого покаяния, дарованного нам за его страдания и смерть и под условием причащения святых его тайн. На это чудо обращал он более всего внимание, когда говорил об истории христианской церкви. Читайте историю жизни святых, историю церкви, и вы воочию увидите все эти чудеса в жизни святых, вы увидите волков, обратившихся в вагнцев, блудников и блудниц, в праведников людей власти и земного величия и роскоши увидите в смиренном одеянии инока. Эта мысль, что воскресение умерщвленных грехом душ человеческих есть великое чудо, повторяется в записях отца Иоанна постоянно. «Правда, ныне весьма редкие чудеса воскресения мертвых, то есть воскрешения от смерти тела», — говорил он в другой проповеди. Но зато постоянно совершаются в душах верующих чудеса воскресения от смерти духовной. А это тысячу раз важнее воскресения тела. И позже еще. «Обновленная святая жизнь христианина — есть непрестанно совершающееся чудо, разительнейшим образом доказывающее божество Иисуса Христа. А Иисус Христос именно и делает такие чудеса возрождения или нравственного претворения в тех, которые искренне веруют в Него. Или, наконец, христиане, живущие всегда по вере и во всяких нуждах привыкшие обращаться к Господу, Громко свидетельствуют, что по вере их Господь совершает в них, в их внутреннем мире, а нередко в ней их, бесчисленные чудеса. Что они представляют горы Божией благодатью, не горы земные, но горы скорби и приливов вражиих, налегающих на душу, что они врачуют ею своей немощи, душевной и телесной. Побеждают страсти, очищаются от скверн грехов, получают нравственные силы, которых прежде не имели, содевают всякую правду. И все это, как сказано выше, отец Иоанн связывает с силой причащения святых тайн. В таинстве причащения Господь существенно лично находится весь, божеством и человечеством, пишет он и творит непрестанно дивные чудеса, и со всеми истинно причащающимися воскрешает души, умерщвленные грехами, исцеляет и освещает души и тела, вообще совершает дивные перемены в человеке, не мечтательно, не призрачно, а истинно, действительно, осязательно. Отсюда у отца Иоанна вновь и вновь вырываются призывы. Вкушайте же, пейте от источника бессмертия, живите и не умирайте, то есть духовной смертью. Для того, чтобы эти чудеса внутреннего возрождения стали возможными, требуется вера. Они в предшествующих главах приведено уже немало слов отца Иоанна. Но вот еще его слова, в которых можно видеть как бы итог всего того, что он говорил о вере. Можно и еще представить причину, почему Господь требовал веры как условие получения Его благодеяний. Вера сердечная в человеке служит как бы руками или устами к принятию Божьих даров. Вера — уста души. Для того именно, чтобы она окрепла, чтобы эти уста души раскрылись для приятия высших духовных даров — и нужны бывают внешние чудеса. Как сказано выше, чудеса — это особый род Слова Божия или неотделимое от слов Господних свидетельство о божественной любви и призыв войти на пир, где она царствует. Господи, как я Тебя восхвалю, как Тебя прославлю за силы Твои, за чудеса исцелений от святых тайн Твоих, явленных на мне и на многих людях Твоих, которые я, недостойный, преподал после таинства покаяния. Сии святые небесные, животворящие Твои тайны. А я, Господи, очевидец, не прославил Тебя доселе во всеуслышании к утверждению веры людей Твоих. Ты сам прославь имя Твое, тайны Твоя, Если в данном случае отец Иоанн кается, что недостаточно прославил Бога за его чудеса, то впоследствии он часто во всеуслышание к утверждению веры свидетельствовал о чудесах через его посредства совершившихся. И можно дерзновенно прибавить, что и Господь, как о том молился отец Иоанн, сам не раз через него прославлял имя свое и тайны свои. Среди чудесных исцелений, совершенных при посредстве отца Иоанна Кронштадтского, надо прежде всего остановиться на тех, о которых поведал нам он сам. Более всего он говорит об исцелениях, совершившихся в непосредственной связи со святым причащением. Некто, бывший смертельно болен воспалением желудка девять дней и не получивший ни малейшего облегчения от медицинских пособий, Пишет он. Лишь только причастился, к вечеру стал здоров и встал садра. Причастился он с твердую верою. Я молился о нем Господу, чтобы он исцелил его. Я молился, между прочим, так. Господи, жизнь наша, как мне мыслить легко об исцелении, так тебе исцелить легко всякую болезнь. Как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели, Уба, раба твоего Василия, от лютой его болезни. И благопослушливый Владыка помиловал его. Слава всемогуществу твоему Господи! Вот еще свидетельство о двух подобных же исцелениях. Дивлюсь величию и животворности божественных тайн. Старушка, охарковшая кровью и обессилевшая совершенно, ничего не евшая, от причастия святых тайн, мною преподанных, в тот же день начала поправляться. Девушка, совсем умиравшая, после причастия святых тайн, в тот же день начала поправляться. «Слава животворящим Твоим тайнам, Господи!» В другом месте свидетельство о чудотворной целительной силе святых тайн Отец Иоанн выражает уже в форме призыва. «Приглашайте в дом духовного Отца с божественными тайнами тела и крови Господней, и верьте, что, как иаир не будете посрамлены в своем уповании». Сколько примеров было и при моем духовном исполнении, что больные, обращавшиеся прежде всего за помощью к Богу, прибегавшие к покаянию и причащению, быстро поправлялись. Отец Иоанн свидетельствует также об исцелениях, происходивших и без причащения святым тайнам, хотя силу своей молитвы он постоянно приписывал своему ежедневному причащению. «Младенец Павел и Ольга, по беспредельному милосердию владыки и по молитве моего непотребства, исцелились от одержавшего их духа немощи», — пишет он. «Девять раз ходил я молиться, с дерзновенным упованием надеясь, что если неправедный судья удовлетворил, наконец, утруждавшую его женщину, то тем более судья всех праведнейший, удовлетворить мою грешную молитву о невинных детях. Так и сделал Владыка. Прихожу в десятый раз, младенец здоров. Поблагодарил Владыку и прибыстрой заступницу. Встречаются у отца и Анна помимо рассказов об отдельных случаях исцелений, и общее его засвидетельствование, что исцеления происходили и происходят. В дополнение к тому, что он говорил в вышеприведенных беседах с другими пастырями, можно прибавить ниже следующие слова. «Мне, призванному Господом на широкое молитвенное служение людям, приходилось быть личным свидетелем множества чудесных исцелений верующих от самых разнообразных болезней, скорого или даже мгновенного исцеления хромых, слепых, глухих, одержимых разными долговременными недугами, Свидетельствую о том Богом, не лгу. Чудеса исцелений — это свидетельство о божественной любви, и кто верует еще недостаточно, тот иногда только через них укрепляет свою силу в милосердие Божие. Но тот, в ком вера в божественное милосердие стала непоколебимой уверенностью, Для того сама любовь Божия есть свидетельство о том, что Бог творит чудеса. В следующих словах отца Иоанна раскрывается, что ему легко и естественно было стать орудием Божьего чудотворения. «Бог есть любовь, прищедрая, премудрая и всемогущее существо. Поэтому молящиеся доверуют, что все благопотребное Владыка подает, как любовь и как щедрый щедро, как премудрый мудро, как величайший подает там и тогда, где и когда не ожидали. В христианской религиозной литературе можно встретить не раз слова о том, что среди всех чудес, о которых повествуется в Новом Завете, величайшим чудом, был сам Бога-человек Христос. На основании этой несомненной истины следует утверждать, что и святые, и праведные лица, своей жизнью, более других людей, уподобившиеся Господу, совершаются ли через них или не совершаются чудеса, сами суть чуда. Так рассуждали и многие почитатели и об отце Иоанне Так, например, очень выдающийся человек, архиепископ Херсонский Одесский Никанор, писал про отца Иоанна. «Да чудотворец он уже потому самому, что возбудил крепкую веру в чудотворную силу Божию, содевающуюся в человеческой немощи и в наши неверные дни». 22 глава. Сила молитвы отца Иоанна. Необыкновенная занятость и смирение позволили отцу Иоанну запечатлеть только самое малое число совершившихся по его молитвам исцелений. Поэтому, как бы ни были значительны его личные свидетельства, необходимо обратиться и к показаниям других лиц. Но значение их не только в количестве, но и в том, что они раскрывают молитвенное дерзновение и напряжение отца Иоанна, а также присущий ему дар прозорливости. Обо всем этом отец Иоанн в своих собственных записях, разумеется, не говорил. Прежде чем перейти к этим сообщениям, нельзя еще раз не сказать, пользуясь словами одного доклада, что разновидные чудеса, совершенные отцом Иоанном, столь многочисленны, что в каждой третьей-четвертой русской верующей православной семье может быть рассказан какой-нибудь случай о его чудесной помощи или прозорливости из доклада Сологуба, прочитанного в Нью-Йорке в январе 51-го года. В примерной истинности приведенных слов автор настоящей книги мог убедиться во время работы над ней. Как только тема книги становилась известной, К автору поступали устные, а иногда и письменные сообщения о чудесных последствиях молитв отца Иоанна. Срочность работы позволила автору зарегистрировать только очень немногие сообщения. По существу они только умножают число общеизвестных фактов, достоверность которых, ввиду их однородности, можно считать одинаковой, каков бы ни был даже их источник. Выше уже был приведен рассказ о Иоанна о том, что молиться об исцелении больных подвигла его одна благочестивая старушка. Это была не какая-либо обыкновенная почитательница отца Иоанна, а старица Параскева Кавригина, с ранних лет посвятившая себя Богу и позже известная многим различными духовными дарованиями, в частности и своей прозорливостью. Один из учеников преподобного Серафима Саровского и романаха Ларион направил ее в Кронштадт послужить отцу Иоанну, провидя в нем светильника церкви. С первой же встречи с ним в Кронштадте, несмотря на то, что тогда отец Иоанн был мало кому известен, она духовно оценила его и своими рассказами о нем много помогла его известности. Ее любовное служение людям было разносторонним. При отпевании ее сам отец Иоанн сказал «Ты своим словом и примером многих привела к святой церкви и благочестивому житию, многих научила чаще исповедоваться и приобщаться святых тайн». Широкая всероссийская известность отца Иоанна как молитвенника-целителя началась с опубликования в 1883 году в газете «Новое время» в номере от 20 декабря, благодарственного заявления за подписью многих десятков лиц. Подписавшиеся заявляли, что они благодарят отца Иоанна за оказанное исцеление от многообразных и тяжких болезней, которыми страдали и от которых ранее не могла их исцелить медицинская помощь, хотя некоторые подолгу лежали в больницах и лечились у докторов. Благодарность приносилась также из-за исцеления от немощей нравственных. Кончалось заявление так. «Стараясь твердо памятовать сами, сообщаем и для других единственный, преподанный нам многодостойным пастырем-исцелителем, спасительный совет жить по Божьей правде и как можно чаще приступать к святому причащению». Исцеление, происходившее при молитвенном участии отца Иоанна, Можно разделить на имевшие место в его присутствии и на заочные, совершенные в ответ на письменные или телеграфные просьбы. Последних было особенно много. В отношении самих болезней, очень разнообразных, можно выделить, как имеющий особый характер, исцеление бесноватых, слепых и пьяниц. В его личном присутствии целительная сила молитвы отца Иоанна проявлялась прежде всего тогда, когда он причащал больных. Силу ее он настолько укреплял веру причащающихся, что святое причастие действительно воспринималось ими, как должно, в исцеление души и тела. Вот что повествует, например, о таком исцелении священник отец Василий Шустинг. Когда я был еще совсем юным, отец мой серьезно заболел. Профессор Симоновский определил, что у него горловая чахотка. Все горло покрылось язвами, и голос пропал. Симоновский заявил, что ему жить дней десять. В это время вернулся в Кронштадт отец Аан, послали ему телеграмму. Дней через пять он приехал. «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен?» Я бы привез святые дары и приобщил бы его. Мой отец умоляюще смотрел на батюшку и хрипел. Тогда батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает. «Веришь ли ты, что я силою Божией могу помочь тебе?» Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел открыть ему рот и трижды крестообразно дунул. Потом, размахнувшись, ударил по маленькому столику, на котором стояли разные полоскания и прижигания. Столик опрокинулся, и склянки разбились. «Брось все это», — резко сказал отец Аан. «Больше ничего не нужно. Приезжай ко мне в Кронштадт, и я тебя приобщу святых тайн. Слышишь, я буду ждать». Вечером приехал Симоновский, а с ним доктор Окунев — тоже специалист по горловым болезням. Им сказали, что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симоновский сказал, что он умрет дорогой. Но отец верил батюшке, который приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его святых тайн. Еще два дня прожил отец в Кронштадте. Когда он вернулся домой, Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты, только голос был еще слаб. Симоновский во всеуслышание заявил, это невиданно, это прямо чудо. Отец прожил после этого еще двадцать пять лет. Это не единственный случай, когда отец Иоанн не только причащал болящих, но настаивал на их приезде в Кронштадт для причащения. Другой случай исцеления, а именно одной старушки после причащения святых тайн, приводится во многих старинных жизнеописаниях отца Иоанна. «Соединитесь с господом говорил ей убеждая ее причаститься отец аоанн и господь восстановит вас больная же возражала что где уж ей такой старый поправится на что отец анн отвечал не наше дело знать времена и сроки не смотри на года при этом он упрекнул родных болящей, зачем ее раньше не причащали и на возражение что она неговела сказал. Первые христиане приобщались святых тайн каждый день, а вы и больную приобщить не хотите. Бежать Христа нехорошо. После причащения больная очень быстро поправилась. В указанном источнике отмечается, что отец Иоанн часто советовал верующим больным прибегать также и к таинству еле освящения, соборования сходим с вышеописанным и случаем исцеления княгини Зеян Юсуповой, рассказанной с ее слов священником Виктором Ильенко. В 1884 году княгиня заболела заражением крови, вызванным преждевременными родами. Лечил ее профессор Боткин. В одной из бессонных ночей образ отца Иоанна, которого она никогда не видела, но который был близок к ее душе, предстал ее сознанию, после чего утром она выразила своим близким желание повидать его. Отец болящий сказал в ответ, «Я всю ночь видел отца Иоанна во сне и хочу его попросить приехать помолиться». Когда отец Иоанн положил руку на голову больной, она сразу ощутила необыкновенное успокоение. После этого он встал на колени перед образом и начал молиться. Уходя, он сказал, она не умрет, несмотря на то, что доктора объявили состояние ее безнадежным. При выходе отец Иоанн встретился с Боткиным, сказавшим «помогите нам», что очень всех удивило. Первое посещение отца Иоанна, вызвавшее успокоение больной, не отразилось еще на ходе ее болезни. Через несколько дней приглашенный вновь отец Иоанн уговаривал больную причаститься. По словам княгини Юсуповой, он пришел, сел ко мне на кровать и говорил, что жива ли я, останусь или нет, но мне необходимо приготовиться к новой жизни, здесь ли на земле или у Господа, это в руках Божиих. Приготовиться причащением святых тайн. Я ответила, что собиралась говить перед Пасхой. Тогда отец Иоанн начал еще горячей меня убеждать, что откладывать не следует, хотя Пасха и близко, и что он сейчас поедет за святыми дарами. После причастия, принятого сознательно и с глубокой радостью, больная спала шесть часов, а, проснувшись, почувствовала себя совершенно здоровой. Свой рассказ, запечатленный священником Виктором Ильянко, княгиня заканчивает следующим образом. «Профессор Боткин, увидав такую поразительную перемену, Долго молча смотрел на меня. Две слезы скатились из его глаз. «Уж это не мы сделали», — проговорил он. Через неделю я встала и пошла без посторонней помощи. С тех пор прошло ровно полвека, но все пережитое свежо в моей памяти, как в первый день, и оставило на всю жизнь глубокий след в моей душе». Но не всегда отцу Иоанну удавалось причащать больных. Нередко приходилось ограничиться молитвой об исцелении в квартире или у самого ложа болящих. Начинал он обычно с краткого водосвятного молебна, а самой молитве об исцелении больного предпосылал молитву о прощении его грехов. Большую частью молитва отца Иоанна в этих случаях была импровизацией, и поражала своей пламенностью, требовательностью и простотой. Он сопровождал ее иногда повелением встать, возложением рук и почти всегда окроплением святой воды. К исцелениям после водосвятного молебна относится, например, исцеление княжны Ирины Владимировны барятинской впоследствии в замужестве Мальцевой. Этот случай интересен тем, что первое свидетельство о нем появилось очень давно — а именно в 1892 году в газете «Гражданин», и вновь запечатлено в 1938 году в письме уже состарившихся свидетельниц его, сестер исцеленной. Случай заключался в том, что прикованная уже два года к креслу вследствие паралича ног, тринадцатилетняя девочка после молитвы отца и Иоанна к неописуемой радости всех встала и пошла. Больную лечили лучшие доктора, специалисты Раух, Фус, Рыбалкин и Мержиевский. Очень показателен также благодаря авторитетности его автора, он сын многолетнего сотрудника отца Анны Кронштадтского, старости Андреевского собора, и по содержанию «Любовь к детям», рассказ капитана первого ранга А.В. Никитина. Он передает, как, будучи кадетом морского корпуса, он заболел брюшным тифом. Моё положение стало критическим», — пишет он, — «и я уже был почти без пульса. В это время отцу ему удалось отыскать отца Иоанна. Было позднее время, почти ночь, когда отец Иоанн вошел в нашу палату, подошел к моей койке и сказал «Андрюша, бывший последнее время без сознания», я сразу пришел в себя, узнал нашего батюшку и улыбнулся ему. Отец Иоанн стал на колени у моей койки и сказал «Помолимся». Кто был около, тоже опустились на колени. Отец Иоанн жарко и горячо молился, я же в полном сознании повторял молитвы. По окончании молитвы отец Иоанн благословил меня, а моей матери сказал лишь «Поправиться». «С этой ночи я быстро стал поправляться и вскоре был совсем здоров». Из случаев, когда отец Иоанн при исцелениях прибегал к возложению рук, можно отметить, например, переданный архиепископом Нестором, Петропавловским и Камчатским в 1933 году на одном большом собрании в Белграде. Он поведал, как была исцелена его мать. Воспользовавшись проездом отца Иоанна через Вятку, Будущий владыка, тогда еще мальчик, пробрался к нему и просил помолиться о тяжко больной матери. Отец Иоанн побывал в доме болящей, служил молебен о ее выздоровлении и затем, подойдя к ее постели, положил ей руки на голову и сказал «будет здорово После этого она совершенно выздоровела и жила долго. Тот же епископ Нестор рассказал, как тогда же он был свидетелем исцеления после молебна больного мальчика, который не мог ходить. Отец Иоанн подошел к нему, взял его за руки и сказал «Ну, пойдем». Мальчик встал и пошел с отцом Иоанном, приложился к кресту и Евангелию и стал ходить. Путем возложения рук был исцелен отцом Иоанном и ученик Киевской духовной семинарии Федор Пашковский, впоследствии митрополит американский Феофил. В 1892 году он ушиб ногу во время игры и, пролежав более пяти месяцев в клинике профессора Сикорского и не получив облегчения, вернулся в семинарию, чтобы держать экзамены. Но под влиянием врача и начальства семинарии, считавших его неизлечимым, подал прошение об увольнении. В это время разнеслась весть, что в Киев прибыл отец Иоанн, и у больного юноши мелькнула мысль о чуде. Только уже при самом отъезде отца Иоанна удалось ему, благодаря сочувствию и помощи начальства, добраться до него в парадных комнатах Киевского вокзала и объяснить свое положение. Стоявший тут же профессор Сикорский добавил, что болезнь не поддается лечению. «Ах, зачем это было допускать?» — сказал отец Аан. «Вы духовный воспитанник, надо молиться. Научитесь горячо молиться, станьте на колени». После этого отец Аан возложил руки на его голову и благословил. «Молись и учись», — сказал он в заключении. Вернувшись в семинарию, больной юноша зашел в рекреационный зал, при молчании ночи помолился перед образом спасителя и, глубоко поразмыслив о всем бывшем, отправился на покой. Он стал посещать уроки и хорошо сдал экзамены. Нога его больше не беспокоила, болезнь прошла. В той же книге Сурского, проявившего большое тщание в запечатлении различных свидетельств об отце Иоанне, Имеется еще интересный рассказ об исцелении податного инспектора Пудожского уезда Аланецкой губернии, статского советника Лютеранина по вероисповеданию Шульца от запущенной сахарной болезни. Рассказ принадлежит его вдове по второму браку жене генерал-лейтенанта Елене Константиновне никитченко По ее словам, ее первому мужу Шульцу оставалось, по мнению врачей, жить не более месяца, когда дом, в котором они проживали, посетил отец Аан. Спасаясь от толпы, он спускался по лестнице очень быстро, но сделал несколько шагов в сторону, где тихо стоял мой муж, передает рассказчица. Положил руки ему на голову и внятно, громко и повелительно произнес «Будь здоров». Затем сейчас же вышел и, сев в карету, уехал. В эту же первую ночь у мужа не было припадка, и он проспал, не просыпаясь. Следующий визит его к профессору показал полное отсутствие в крови сахара. К этим рассказам примыкает еще, не лишенное даже юмористического характера, сообщение портного духовного платья П.Г. Теодоровича, надевшегося через отца и Иоанна исцелиться от заикания. Надежда эта оправдалась. Летом 1893 года в Москве Теодорович стоял в толпе, поджидавшей отца Иоанна, и тщетно старался добраться до него. Когда отец Иоанн сел в карету, то, рассказывает сам исцеленный, «Я побежал за каретой и набегу при сильном волнении, думал, решается моя судьба на всю жизнь, страшно заикаясь, кричу, батюшка, помолитесь за меня, я заикаюсь». Отец Иоанн правой рукой ударял меня по левой щеке и несколько раз повторил «Говори чисто, говори чисто». И во имя Святой Троицы, по молитве отца Иоанна, я удостоился великого чуда и совершенно исцелился от томившего меня недуга. К особым действиям, сопровождавшим молитву об исцелении, принадлежат еще обращенные к болящим повеления или приглашения встать. Так во многих посвященных отцу Иоанну книгах, начиная с очень ранних, встречается рассказ об исцелении молодой жены некоего господина В., почти умиравшей от брюшного тифа. Отец Иоанн предложил ей привстать при начале его молитвы, а по ее окончании, на вопрос больной, не хочет ли он подкрепиться, он сказал — Если рюмочку вина дадите, поблагодарю вас. Очень уж я ослаб утомился. Но только по русскому обычаю хозяйка сама должна подать гостю вина. После чего больная приподнялась с постели, опустила ноги на пол, твердыми шагами направилась в столовую, достала вино и подала гостю. И через несколько дней она совершенно выздоровела. Как сказано выше, свидетельств о заочных исцелениях по молитвам отца Иоанна неисчерпаемо много, и, без сомнения, покуда еще остаются в живых люди, близких к отцу Иоанну поколений, подобные свидетельства будут находить место в печать Так совсем недавно появилось очень авторитетное свидетельство про теерея профессора Зиньковского о происшедшем в 1892 году, Исцеление от Менингита, тогда от его брата Владимира. Мать больного младенца послала телеграмму отцу Иоанну с просьбой о молитве, на что был получен ответ «Молюсь, отслужите молебен в вашем храме». Почти одновременно с получением этой телеграммы в здоровье больного мальчика произошло самое решительное улучшение. Случай чудесного исцеления здесь настолько бесспорен, что профессор Зиньковский использовал его в своей статье о чуде. Для более ясного представления таких заочных исцелений приводим еще несколько свидетельств. Первое — Виктора, епископа пекинского и китайского. «Когда мне было полтора года, я заболел круппом горла и рожеством воспалением». Врачи определили мое положение безнадежным. Тогда мой отец по просьбе своей матери послал телеграмму от отцу Иоанну. Вскоре была получена ответная телеграмма. Помолился «Сын ваш будет здоров». И я действительно к изумлению врачей стал быстро поправляться. Второе свидетельство ныне скончавшегося настоятеля русской церкви в Женеве протопресвитера отца Сергия Орлова. В бытность мою священником города Рязани в 1894 году однажды приходит ко мне прихожанин Энеф Юревич сообщить, что у его жены доктора определили нарыв во внутреннем ухе он просел помолиться и пошел на телеграф дать срочную телеграмму отцу Иоанну. На другой день приходит неузнаваемый от радости. Жена отчаянно стонала. Вдруг приблизительно в то время, когда телеграмма должна была быть получена отцом Иоанном, она смолкла и заснула. Приехавший поутру врач, осмотрев ее ухо, был поражен и воскликнул. «Дивное дело, нарыв засох». Третье свидетельство Помпея Николаевича Шабельского, чиновника Государственной канцелярии. «Когда мне было четыре года, я заболел дифтеритом. Мои родители обратились к отцу Иоанну, прося его молитв. Когда пришла ответная телеграмма, в которой отец Иоанн сообщал, что в таком-то часу молюсь за младенца, в тот же самый час наступило облегчение и пошло на выздоровление». Ныне покойные родители мои завещали мне всегда помнить о том, что Господь сохранил мне жизнь благодаря молитве отца Иоанна. Четвертое свидетельство Михаила Александровича Хрущева, генерального штаба генерал-майора. «Почитаю своим нравственным долгом, сообщить подробности случая исцеления лично моего по молитвам угодника Божия отца Иоанна Кронштадтского. В бытность мою кадетом я сильно простудился и заболел воспалением левого легкого, осложненным плевритом в тяжелой форме. Старший врач Данини известил моих родителей. Матушка моя, веря в силу молитв отца Иоанна, обратилась с мольбой к нему телеграммой и вскоре получила ответную депешу «Молюсь об исцелении отрока Михаила». Вскоре после получения ее, как говорили, я спокойно уснул, во сне перенес кризис и проснулся с ясным сознанием и нормальной температурой. К случаям заочных исцелений относятся некоторые, имевшие место за границей, Среди них можно отметить быстрое и внезапно начавшееся выздоровление от Тифа, покойного болгарского царя Бориса, тогда еще восьмилетнего мальчика и наследника престола. Царевич стал поправляться после того, как отец его, царь Фердинанд, сам католик, вспомнил о встреченном им на коронации государя Николая II от Иоанне и телеграфно попросил его молиться за больного сына. Нередко обращения к отцу Иоанну сопровождались с нами и даже видениями, в которых он являлся больным или близким им людям. Так заочно исцеленный в детские годы от воспаления легких, а и северинов, видел во сне отца Иоанна, пришедшего его причастить со святыми дарами. Некто Энэм Роговой, исцеленный в детстве по молитве отца Иоанна от тяжелой формы падучей болезни, эпилепсии. Сообщает, что перед тем, как отправить ему телеграмму, его мать видела во сне отца Иоанна, выходящим из царских врат, со святой чашей в руках. Подобных свидетельств немало. 23 глава. Чудотворность молитвы отца Иоанна и сила народной веры в нее. В отношении характера болезней можно, как сказано выше, выделить исцеление бесноватых слепых алкоголиков. Исцеление бесноватых вызывали у отца Иоанна особое молитвенное напряжение и требовали от него немалого самообладания. Явление беснования характеризуется тем, что больные испытывают крайнее беспокойство от приближения ко всему, что свято для христиан, произносят ругательство, хуление, выкрикивают непристойные слова, корчатся и впадают в разного рода судорожные состояния. Иногда при этом они проявляют большую физическую силу, сопротивляясь тем, кто, например, хочет их приблизить к какому-либо священному предмету. Эти больные говорят иногда не от своего имени, а в минуты просветления сознают себя во власти враждебных им сил и очень страдают. Лица их, особенно во время припадков, выражают крайние мучения и производят в то же время отталкивающее впечатление. Современная наука, психиатрия, не ставит своей задачей исследовать метафизические и потусторонние причины подобных заболеваний но тем не менее все более и более настаивает на связи едва ли не большинства психических и нервных болезней с моральным состоянием человека. В частности, она освидетельствует о том, что именно гордость, эгоизм, эгоцентризм являются основой очень многих расстройств душевной жизни. Эти наблюдения и выводы вплотную подводят современную науку к христианскому объяснению многих из этих болезней, и понуждают некоторых современных ученых рассматривать его как отнюдь не противоречащее данным науке. Отец Иоанн Кронштадтский, естественно, понимал эти явления вполне в евангельском смысле и, соответственно, с этим и действовал. В литературе о нем сохранилось очень много свидетельств об исцелениях по его молитве бесноватых. Как это видно из предыдущего изложения, и сам он открыто говорил об этих случаях. Все они имеют очень много общих черт. Это дает возможность ограничиться здесь сокращенной передачей немногих примеров. Об одном подобном исцелении, имевшем место 14 марта 1902 года в Петербурге в церкви Леушинского подворья, что на бассейной улице, рассказал священник Иорнацкий. Как только слышался где-либо церковный звон, молодая крестьянка Феодосия, проживавшая в деревне Железного, дарской волости Старецкого уезда Тверской губернии, падала, кричала, билась в конвульсиях. В церковь под разными предлогами ходить она избегала, а если все-таки попадала, то во время важнейших моментов литургии С ней происходили те же болезненные явления. Родные решили, в конце концов, просить помощи у отца Иоанна. Во время причащения мирян на прежде освященной литургии в вышеозначенный день ее привели к святой чаше. Она тотчас же закрыла глаза, неистово закричала, лицо сделалось страшным, трое сильных мужчин держали ее. Отец Протеиерей прекратил причащение, положил на больную свою руку и, устремив на нее пристальный взгляд, строгим и громким голосом сказал «Именем Господа нашего Иисуса Христа, повелеваю тебе, Сатана, выйди вон!» Эти слова отец Иоанн повторял несколько раз. В церкви выдворилась тишина, слышались только властные слова – «Сейчас выходи! Скорей выходи!» И крики бесноватый, а также слова «Сейчас выйду! Выйду!» Все это продолжалось три минуты. Потом крики прекратились, больная все еще с закрытыми глазами, тяжело вздыхая, опустилась на руки державших ее. Отец Иоанн трижды сказал «Открой глаза». Больная с большим усилием исполнила это приказание. Далее отец Иоанн заставил ее перекреститься. Первый раз она осенила себя крестным знамением с большим трудом, неохотно, потом свободно. Отец Иоанн спросил, «Как тебя зовут?» Феодосия отвечала больная. «Ну еще раз перекрестись». На этот раз Феодосия перекрестилась совершенно свободно. «Отпустите ее», — сказал отец Иоанн. Она теперь совершенно здорова. Когда державшие отпустили, отец Иоанн пригласил ее причаститься, и больная, без посторонней помощи, спокойно и благоговейно приняла святые тайны. Позже на вопрос одного из присутствовавших, будут ли повторяться с нею прежние припадки, он ответил «Она исцелена». Некто В.И. Попов, рассказывая о путешествии своем в 1890 году с отцом и анном от Архангельска до Москвы, передает, что на одной из станций, когда лошади были уже запряжены, вдруг двое дюжих мужичков ввели под руки одну женщину. Она была согнута почти дугой и дико поводила белками глаз. Страшное мрачное состояние было написано на ее лице. Лишь только ее подвели к отцу и Анну, она в буквальном смысле слова начала лаять по собачьей. Отец Иоанн положил левую руку на ее голову, а правую начал осенять крестным знамением и читать молитву «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его». Однако вопль лая усиливался. Мы стояли ни живы, ни мертвы. Лицо батюшки было грозно-вдохновенно и выражало в то же время непреклонную силу воли. Капли пота обильно покрывали его чело. Чувствовалось, что шла напряженнейшая, хотя и невидимая борьба. Но вопль стал стихать, больная глубоко вздохнула. Вдруг она сразу выпрямилась, лицо ее мгновенно просветлело. И она с радостным плачем бросилась к ногам целителя крестяся благодаря Господа. Эта женщина, как говорят, болела в течение семи лет. Автор вышеприведенного рассказа спросил позже отца и Анна: Почему же влияние бесов так сильно сказывается преимущественно в среде простого народа? «Это по попущению Божию», — ответил он, — «и имеет свое значение для испытания веры и благочестия нашего народа. Дьявол ведь особенно зол по отношению к религиозным людям. Для образованных же, которые весьма часто и не признают воздействия темной бесовской силы, подобное воздействие, так сказать, ни к чему, бесполезно, ибо они неверующие, и так уже в ее руках». Случаи исцеления слепых отличаются от многих других тем, что отец Иоанн исцелял их большую частью при помощи святой воды. Так архиепископ Серафим Богучарский рассказывал со слов крестьян Ивановых, как один из ослепших родственников, по указанию отца Иоанна, был приведен на станцию Голуд во время остановки там его поезда. Отец Иоанн повелел больному снять повязку с глаз – отслужил водосвятный молебен и потом, обмакнув полотенце в святую воду, промыл глаза слепому, сделав это трижды. Слепой вдруг закричал «Вижу, вижу», бросился в ноги отцу Иоанну и стал целовать их. То же делали и другие, обезумевшие от радости члены семьи. Пришлось оттащить их при помощи жандармов. Бывший полковник генерального штаба А. Шнеур Со своей стороны поведал, что в 1870 году, когда ему было шесть лет, он высунулся из окна вагона и вследствие того, что ему в глаз попал горящий уголек, ослеп сперва на один, а потом и на второй глаз. Профессора Беллерминов, Тихомиров и доктор Мор надеялись все же путем сложной операции спасти левый, неповрежденный угольком глаз. Накануне ее, во время прогулки в Шуваловском парке, больной мальчик и сопровождавший его отец встретили небольшую толпу, сопровождавшую какого-то священника, который отделился от толпы и стал расспрашивать их относительно болезни мальчика. Узнав, в чем дело, священник вдруг резким движением сорвал повязку с глаз больного и сказал «Ничего, будет здоров». Тогда передает рассказчик Я увидел перед собою худенького небольшого священника, уходящего с толпой. Раньше он ничего не видел. Зрение мое было совершенно ясно и осталось таким на всю жизнь. Вскоре выяснилось, что священник этот был отец Иоанн, и тогда вера в него во всей семье, в том числе и у главы ее, лютеранина, стала безграничной. Имеются сообщения еще о множестве других исцелений слепых и больных глазами. Среди этих рассказов выделяется сообщение очень известного в свое время музыкального деятеля Агренева-Славянского об исцелении взятого им в его хор еще юного слепого кобзаря Ивана, певшего древние стихи духовного содержания. С благословения отца Иоанна Агренев решил дать в Кронштадте концерт в пользу семейств, погибшего экипажа военного корабля «Русалка». Отец Иоанн выразил желание прослушать известный хор во время литургии. Пение очень ему понравилось, и хор пел в соборе вторично. Тогда-то и произошло чудесное исцеление. «После обедни», — рассказывает Огренев, — «я попросил отца Иоанна к себе благословить мою семью и певчих после молебна с водосветием мы все подошли приложиться к кресту я подвел из слепца ивана а давно ты слеп спросил батюшка с малолетства золотуха была и я слеп ну ничего сказал нежно улыбаясь отец аан я сам был болен золотухой плохо слышу давай помолимся господу богу И при этих словах он взял ложку и освещенную воду и, налив на руку, три раза как бы промыл глаза Ивана, потом приласкал, благословил, сказав, «Ну, Господь помилует тебя, ступай с Богом». Вечером я давал концерт. Перед его началом входит в мою уборную мальчик, которому было поручено водить Ивана, и говорит, «А ведь Иван-то видит...» «Как видит? Приведи его сюда». Пришел Иван и отвечал, «Да, барин, я вижу, только как будто в тумане». Сомневаться было невозможно, Иван стоял передо мною с открытыми глазами и весело улыбался. С каждым днем Иван стал видеть все лучше и лучше. В настоящее время он все видит хорошо, и сам всюду ходит один. Из грустного, с опущенную головой и с закрытыми глазами, Иван стал веселым, разговорчивым, поднял голову и уже поет более веселые песенки. Показаний о даре прозорливости, который различным образом проявлялся у отца Иоанна, также немало. Имеются рассказы о том, как он называл по имени людей, которых не знал, как предсказывал некоторым мимоходам их будущую судьбу, предугадывал чью-либо скорую кончину, разоблачал недоверчивые и дурные мысли о нем самом. Те, кому знакомы примеры высокой религиозной духовности, не будут дивиться этим рассказом. История русского старчества полна такими примерами, так же, как и жития многих прославленных святых. Даже если отдельные случаи, в которых на самом деле было лишь простое совпадение, почитатели отца Иоанна растолковали как прозорливость, то самые факты таких толкований есть свидетельства о некоторой духовной силе того, чьи действия так толкуются. Правда, и шарлатаны, и лжепророки вызывают порой к себе особый интерес и могут вызвать поклонение. Но в этих случаях все это бывает не на духовную пользу или же не затрагивает глубоких сторон души и жизни. Напротив, подлинная или только даже предполагаемая прозорливость таких людей, как им был, например, отец Иоанн, обычно оставляет благотворный и глубокий след в тех, кто был свидетелем ее проявлений. Так, например, предвидение отцом Иоанном чьей-либо скорой кончины сопровождалось его стараниями причастить находящегося под смертной угрозой. Вручение им неожиданно кому-либо большой суммы денег – спасало от острой нужды и отчаяния. Разоблачения же скептического к нему недоверия заканчивались обычно пробуждением и укреплением истинной веры в тех, кому ее не хватало. Дар прозорливости, как и все прочие проявления чудотворных сил святых и праведных людей, есть в конце концов также свидетельство о наличии в них божественной любви, Чтобы понять это, достаточно осознать, что даже земная любовь, являющаяся только некоторым отражением небесной, прозорлива. Всем известно, что искренне любящий человек, даже просто влюбленный, способен угадывать желания и многое другое в тех, кого любит. Из многочисленных случаев прозорливости отца Иоанна остановимся на очень немногих. Так епископ Иоанн Печерский сообщил на одном публичном собрании в Белграде о том, как профессор А.И. Александров, запоздавший на молебен, который отец Иоанн служил в одном доме в Казани, пожелал остаться незамеченным и остался в соседней комнате. Когда все приложились к кресту, отец Иоанн, обратившись в ту сторону, где за дверью стоял Александров, громко сказал, «Ну а что же профессор не идет?» а когда последний вышел, то прибавил, «Что же вы боитесь креста? Ведь вам самому скоро придется давать всем крест целовать». Через некоторое время профессор развелся с женой, бросившей его, и принял пострижение. После он был ректором Казанской духовной академии и епископу. С тех пор он крепко уверовал в отца Иоанна, и когда, будучи епископом, опасно заболел, просил письменно отца Иоанна молитв о выздоровлении. По получении ответа он стал быстро поправляться. Подобный же случай вчитанном им докладе сообщил протеерей Федор Сенкевич. Приглашенный в один дом служить молебен, отец Иоанн, ни с кем не поздоровавшись, уверенно направился, не зная квартиры, в комнату, где сидела одна дама — не пожелавшая по своему неверию присутствовать на молебне. Отец Иоанн сразу начал с этой дамой беседу и обратил ее от неверия к вере, и только после этого служил молебен. Автор настоящего труда имеет письмо от заслуживающего полного доверия человека, который передает, что, будучи студентом, он, случайно попав к знакомым, в тот момент, когда отец Иоанн должен был служить там молебен, постеснялся присутствовать на нем вместе со всеми и укрылся в соседней комнате, где нельзя было его видеть. Приехавший вскоре отец Иоанн, прежде чем начать требу, прошел в эту комнату и пригласил его присоединиться ко всем. Проявленная в указанных и многих подобных случаях прозорливость может на первый взгляд показаться связанной с малозначительной целью. Между тем, в действительности, Она свидетельствует о важности церковного единодушия и единства или соборности, которое должно прежде всего проявляться в общей молитве. Отец Иоанн, как мы знаем, сознательно и горячо ценил это единство, почему так чутко, вплоть до прозорливости, ощущал его нарушение. В том же письме, кроме вышеприведенного свидетельства, содержатся и слова, отражающие критическое отношение к некоторым действиям отца Иоанна. Оно было присуще многим людям, верующим и благочестивым. «Что же касается молитв и возгласов», — пишет автор означенного письма, — «то отец Иоанн произносил их почти шепотом, так что трудно было разобрать, что именно он говорит». Конечно, было видно, что сам он все время молился, но все мы в молитве были как бы предоставлены самим себе. Если сопоставить это показание со многими другими, свидетельствующими иногда о противоположном, а именно о том, как отец Иоанн случалось, выкрикивал молитвы, что также далеко не всем нравилось, то можно сделать следующие выводы. Во-первых, что даже и благочестивые люди не все способны, презрев форму, видеть только духовное значение происходящего. И, во-вторых, что было бы весьма опасным, особый характер служения отца Иоанна делать предметом внешнего подражания. Лучше всего для большинства священнослужителей придерживаться выработанного веками бесстрастного, быстрого, но внятного церковного чтения и пения. В беспристрастных и единственно достойных самого Отца Иоанна трудах о нем нельзя умалчивать о чем-либо, что, по крайней мере, на первый взгляд может умолить величие его духовного облика. Поэтому и здесь нельзя скрыть того, что не все его молитвы о выздоровлении завершались исцелениями. Бывали случаи, что они не происходили. По этому вопросу анонимный, но спокойно деловитый составитель, появившийся еще в 1893 году книги «Жизнь и труды отца Иоанна Сергеева Кронштадтского», пишет. «Легкомысленно было бы думать, что всякий больной, обратившийся в критическую минуту к молитве отца Иоанна, получал обязательное исцеление. Тогда это была бы какая-то клиника, в которую обращались бы все на случай, как теперь обращаются ко всякого рода знахарям и шарлатанам. Если мы знаем сотни случаев, когда молитва отца Иоанна спасала больных и помогала умирающим, то мы знаем также тысячи случаев, когда к нему писали и ездили на авось, но никакой помощи не получали. Молитесь, Господь поможет вам по вере вашей, говорит всегда отец Иоанн, и в этом смысле молился сам. Очевидно, если к молитве обращаются на случай, как к соломинке, за которую хватается утопающий, то нечего и ждать от отца Иоанна какой-либо помощи. Те сравнительно немногие, которые находили нравственное или физическое исцеление у отца Иоанна, были люди или набожные, или проникшиеся в ту минуту, твердой и непоколебимой верой в возможность проявления чудесной силы Божьей, неспосылаемой по молитве людей, сильных верою и благочестивой жизни. Пути Господни неисповедимы, и поэтому приведенное мнение за исчерпывающее объяснение признать нельзя. Но если бы даже причины несостоявшихся исцелений могли иногда находиться в самом отце Иоанне, то и это едва ли может обесславить его, как молитвенника-целителя. Ведь даже и святой человек не безгрешен, и потому не всегда в равной степени может быть проводником божественной благодати. В упомянутом выше письме, полученном автором настоящего труда, после описания прозорливости отца Иоанна, рассказывается как раз о том, как отец Иоанн после молебна попросил у хозяев чистое полотенце, и потер глаза девочки, страдавшей сильным наследственным косоглазием. Она была дочерью Корцова, инспектора Василия Островской женской гимназии, а потом Екатерининского института. исцеление не произошло. Все это вызвало у некоторых частичное разочарование в отце Иоанне. О подобных же случаях, каково бы ни было их объяснение, автор слышал также и устные рассказы в противовес всему только что сказанному что не меняет отношение самого автора настоящего труда к отцуоану нельзя не упомянуть о существовании рассказов как бы прямо противоположного характера, а именно о посрамлении неверующих в его молитвенную силу и в особенности желавших над ним подшутить так во многих трудах об отцеаанне Рассказывается о том, как два студента пригласили его помолиться об исцелении притворившегося больным их товарища. После посещения отца Иоанна притворщик был разбит действительным параличом и поправился только после искреннего покаяния всех троих. Этот случай описывался во многих изданиях еще при жизни отца Иоанна, который, вероятно, опроверг бы все написанное, если бы оно не соответствовало действительности исцелением надо отнести и избавление от пьянства, и духовное возрождение людей, страдавших тем или другим нравственным недугом. В первых главах настоящей книги были уже приведены некоторые подобные примеры. К этому надо добавить, что закоренялых алкоголиков отец Иоанн постоянно убеждал причаститься, но обычно допускал их до святой чаши только после долгой подготовки. У него была и особая молитва об исцелении от этого порока, которую он читал над желавшим от него избавиться. Многих алкоголиков он посылал для начала в дом трудолюбия, но случалось, что оказывал некоторым большое доверие и выхлопатывал им хорошие места. Интересно отметить, что отец Иоанн не требовал от алкоголиков полного отказа от спиртных напитков. Рассказов об избавлении от пьянства с помощью отца Иоанна очень много, так же, как и о духовном возрождении при его содействии. Во многих изданиях встречается, например, повествование о некоем человеке, условно названном Петром Ивановичем, гордом и суровом, который, когда жена его была при смерти, послал за отцом Иоанном. Собственное свое духовное состояние Он выразил тогда в таких примерно словах «Пусть помолятся, все равно умирает а если выздоровеет, уверую». Отец Иоанн отвечал посланному «Мне у вас нечего делать». После кончины жены, не находя себе места, Петр Иванович все-таки сам отправился к отцу Иоанну, но тот даже не дал ему отпущения грехов, ограничившись молитвой о нем. Душевное состояние Петра Ивановича стало все же проясняться, и он просил разрешения бывать у отца Иоанна, который ласково сказал ему, «Хоть каждый день приходите». Через некоторое время, удостоившись наконец святого причащения, Петр Иванович совершенно изменился. У него появилось страстное желание помогать каждому, и в соответствии с этим перестроилась вся жизнь. Он вышел в отставку и посвятил себя воспитанию сына и двух дочерей, делам благотворительности и церковной жизни, начав причащаться один раз в месяц. Некоторые прежде близкие к нему люди стали называть его юродивым и ханжой, продолжая, тем не менее, обращаться к нему за помощью. Этому ничего не препятствовало, так как у Петра Ивановича никому отказа не было. В русском языке слово «чудесный» имеет двойное значение. С одной стороны, оно указывает на что-то, чего нельзя объяснить на основании законов природы или что объясняется вмешательством высшей сверхприродной силы. С другой, слово «чудесный» равнозначно высшей степени прекрасного. Возможность обозначать одним словом два понятия в данном случае свидетельствует о гении русского языка, потому что здесь открывается глубочайшая истина. Мы поймем это, если захотим увидеть этот двойной смысл в чудесных событиях евангельской и христианской истории. Изгнание бесов, исцеление больных, воскрешение мёртвых, возрождение человеческой души — все это чудесно в обоих смыслах этого слова. В этих событиях открывается, с одной стороны, действие над природной божественной силы, а с другой — высшее торжество красоты, смысла над бессмыслицей, света над тьмой, жизни над смертью, вечности над тлением, любви над холодом зла. Естественно поэтому, что христианская душа русского народа, дорожа всяким отражением небесного света в темном земном мире — так тянулась к тем, кого считала чудотворцами. И отец Иоанн Кронштадтский, который был одним из них, в свою очередь любил русский народ, несмотря на всю его темноту, конечно, за эту тягу к свету, которая сама по себе была некоторым чудом. В этой чудесной тяге к чудесному живет нечто вечно детское, что есть в то же время и вечно человеческое. Любя детей, отец Иоанн не мог не любить и своего, пусть грешного, пусть страшного, но таившего детскую простоту народа. Вероятно, поэтому и в густой народной толпе, порою страдая от нее, он все же почерпал и новые духовные силы. Там, где есть эта жажда чуда, то есть, в конце концов, жажда прекрасного и совершенного, все, даже самое простое, обычное, становится чудесным, и там легко совершаются настоящие чудеса. 24 глава. Трудности последних лет жизни отца Иоанна, его кончины и погребения. Последние годы жизни отца Иоанна Кронштадтского были омрачены не только нападками на него на политической почве, но и непристойным поведением его лжепочитателей, а на самом деле оскорбителей его лучших чувств, так называемых иоаннитов. Эта секта являлась, несомненно, некоторой разновидностью секты хвостов, в основе которой лежала вера в постоянные новые воплощения Христа, Богородицы и других святых. Секта хлыстов своими корнями уходит в глубокую, может быть, даже языческую древность, и в течение своей истории испытывала самые различные влияния. Она отличалась тем, что некоторые высокие мистические порывы в ее среде не только граничили, но и переходили в аргийность, иногда сексуального характера. Хлыстовство было распространено преимущественно в темной народной среде. Иоанниты, завоплотившегося вновь Христа, почитали отца Иоанна Кронштадтского. В их среде преобладали женщины. Первые Иоанниты появились еще в 80-х годах XIX века. Отцу Иоанну пришлось совершать поездки в те места, где секта зарождалась, чтобы лично опровергать сектантов. Первую такую поездку в Гдовский уезд Петербургской губернии по желанию митрополита сидора он совершил в 1892 году. В деревне Лугове крестьянин Владимир Кондратьев учил, что отец Иоанн — это вторично пришедший Христос. Несмотря на увещание местного духовенства, учение стало распространяться. Тогда-то отец Иоанн был послан самолично. В своем рапорте он доносил, что после его первого выступления Сектанты обещали больше не говорить никому обо мне не нелепице. Но оказалось, что их агитация возобновилась, и ему пришлось выступать снова. Последующий отказ сектантов от их заблуждений также не оказался решающим. Вторично отец Иоанн был послан с подобной же миссией в 1902 году в Солигалический уезд Костромской губернии для увещания крестьянина Пономарева. Последний соорудил при своей избе нечто вроде храма и написал Акафист отцу Иоанну Кронштадтскому в Троице славимому. Сперва отец Иоанн послал Пономареву обличительное письмо, написанное резко и кончавшееся так. «Ты забыл самое главное, что ты невежда, несмысленный, сумасшедший. Проклинаю я твой Акафист. Скажи это всем твоим слушателям и последователям». Но в виду упорства Пономарева по предписанию Синода, отец Иоанн сам отправился в деревню Хорошова, где в храме обратился к народу с речью, в которой были такие слова. «Пономарев — злейший еретик, не слушайте его, не имейте никакого общения с ним по вере. Его учение — учение сатаны». Пономарев оправдывался, но потом столкается — На следующий день к концу литургии Пономарев и его сторонники кричали «Причасти нас, дорогой батюшка!». Отец Иоанн их не причастил и в своем слове Самвона грозил Пономареву отлучением от церкви, если он не бросит решительно своего богохульного учения. Пономарев стал отрекаться и обещался, согласно требованию отца Иоанна, снять крест со своего дома. Отец Иоанн имел неосторожность поверить обещаниям Пономарева и, снисходя на его слезные мольбы, посетил его дом. По отъезде отца Иоанна Пономарев стал вновь распространять свое учение, утверждая, что батюшка только для вида бронил его в церкви. Дело это тянулось долго. Более поздние Иоанниты, составившие уже организованную общину, были еще упорнее прежних. Они издавали даже собственный журнал «Кронштадтский маяк», в котором открыто отождествляли отца Иоанна со Христом, а некую безграмотную женщину Матрёну Киселёву с Божией матерью. Она именовала себя парфирией. Кроме журнала, печатали они брошюры и даже книги. Центральными фигурами этой секты были, кроме упомянутой Киселёвой, некто Михаил Иванович Петров, почитаемый за Михаила Архангела, и В. Пустошкин. Иоанниты служили целой службой перед портретом отца Иоанна и говорили о скорой кончине мира и страшном суде. В 1908 году Всероссийский миссионерский съезд имел о них суждение, и в том же году, незадолго до кончины отца Иоанна, Святейший Синод признал их сектантами. Но ни эта мера, ни постоянное анафематствование самого отца Иоанна, никогда не дозволявшего приступить им к святому причастию, не помогали. Они настойчиво, то с истерическим рвением, то с тонкой хитростью, стремились приблизиться к нему. По кончине отца Иоанна Иоанниты стали проповедовать о скором его воскресении для страшного суда. В своих мемуарах митрополит Евлогий рассказывает, что еще при жизни отца Иоанна Кронштадтского секта стала распространяться по России. Даже к нам, в далекую Холмскую деревню, ее занесли солдаты. Это обнаружилось, когда кто-то из них сказал священнику, «У нас есть новый Христос, нам попы не нужны». Мне пришлось послать к отцу Иоанну священника, Он вернулся из Кронштадта с собственноручным письмом, в котором отец Иоанн со всей суровостью обличал этих изуверов. Появление секты вроде иоаннитов нельзя считать только русским явлением. Например, в Бельгии и во Франции имеются храмы антонийцев, почитатели одного ныне умершего моряка-целителя. Есть указание, что иоанниты пытались не только кусать отца Иоанна, но нанесли ему увечья. Самое наличие этих сектантов и поведение их не могло не причинять отцу Иоанну страданий, неспосланных ему, может быть, в числе предсмертных испытаний. С чисто внешней стороны последние годы жизни отца Иоанна Кронштадтского сложились как будто благополучно. Несмотря на иоаннитов и нападки некоторой части русского общества, он продолжал пользоваться почитанием очень широких кругов и был окружен заботами многих заслуживающих уважения лиц. Если большую часть получаемых подарков он раздавал, все же ни в чем недостатку он не испытывал, а заботы по изданию его произведений были в верных руках его родного племянника Фиделина. Для того, чтобы не обидеть некоторых благочестивых дарителей, Отец Иоанн носил подаренные ими богатые шелковые рясы и подрясники. Носил он в торжественных случаях и пожалованные ему ордена, из которых не недоставало ему только двух высших. Был он выбран почетным членом многих обществ и в 1907 году был назначен членом Синода, но ни разу не воспользовался правом заседать в нем. Ордена, богатые рясы, специальные вагоны – Собственные пароходы, кареты богатых людей и остановки у них во время странствий – все это также давало повод к нареканиям. Но, думается, все сказанное выше в этой книге об отце Иоанне дает достаточный ответ на то, чтобы можно было еще и теперь разделять эти нападки. Если они не могли не обидеть, ни рассердить отца Иоанна, они являлись все же некоторым дополнительным для него испытанием. Таковым было для него и самое соприкосновение с мирской и светской жизнью. Даже самая молитва в чуждой для него среде не всегда давалась ему легко. «Молясь с людьми», — писал он еще давно, — «мы должны иногда пробить молитвую своею, как бы твердейшую стену душ человеческих, окаменевших житейскими пристрастиями. Пройти мрак египетский, мрак страстей, пристрастий. Вот отчего иногда бывает тяжело молиться. Чем с более простыми людьми молишься, тем легче. Но общение отца Иоанна с великими мира всего, будь то знатные или богатые люди, было необходимо не только ради самих этих людей — которые, может быть, более чем многие простые люди нуждались в духовной помощи, но и потому, что их руками он мог помогать бедным. «Благодарю тебя, Господи», — пишет он, — «за твой непристающий промысел о мне и о нищих твоих, и за твои неистощимые неиссякающие щедроты, изливаемые на меня непрестанно, так что я всегда могу рассылать вещественные твои дары повсюду. Постоянная жизнь на людях и работы в миру были тягостны для отца Анны Кронштадтского, вероятно, не только потому, что мир вообще возле лежит, а также потому, что он в некоторых отношениях не принимал современной ему культуры, в особенности это относится к искусству. Этот вопрос принадлежит хотя бы и краткому, но серьезному рассмотрению. Если в области церковной и храмовой отец Иоанн постоянно отстаивал всякое художество, исходя из отмеченного выше своего символического миропонимания и своих взглядов относительно природной склонности человека познавать все через образы, то отношение его к светскому искусству было как будто совсем иное. Наиболее сочувственно, пожалуй, он относился к музыке, хотя он в одном месте своего дневника и выражает недоумение, что музыку принимают столь всерьез, что обучение ей обратилось в целую науку. Думается, что за определяющие в этом вопросе надо принять ниже следующие слова. «Если звуки навевают на душу твою чувства тихие, целомудренные, святые», Слушай и питай ими душу твою. Если же через них вливаются в душу твою страсти, оставь слушать, брось и тело, и дух музыки. В отношении живописи и особенно скульптуры у отца Иоанна можно встретить весьма обличительные слова, относящиеся более всего к изображению обнаженного человеческого тела, в чем он видит явное возвращение к язычеству. Едва ли найдутся у него сочувственные слова относительно художественной литературы в прозе или в стихах, но как будто и нет относящихся к какому-либо определенному автору или произведению обличения, кроме кощунственных вещей Толстого. В двух-трех местах попадаются у отца Иоанна цитаты из стихотворений, например, Лермонтова «Есть звукозначение», а в одном воспоминании о нем встречается указание – что он, по собственному его признанию, не без удовольствия читает Лескова, который на него же написал сатиру. Зато он много раз и притом решительно обрушивается на театр, не допуская и мысли, что даже при самых лучших обстоятельствах театр может быть безвредным. Вот одна из записей его на эту тему. «Театр усыпляет христианскую жизнь» уничтожает ее, сообщая жизни христианской характер жизни языческой. Театр — школа мира сего и князя мира сего, дьявола. А он иногда преобразуется в ангела светла, чтобы прельщать удобнее недальновидных. Иногда вернет, по-видимому, и нравственную пьеску, чтобы твердили, трубили про театр, что он нравоучительная вещь, и стоит посещать его не меньше церкви, а то, пожалуй, и больше, потому где что в церкви одно и то же, а в театре разнообразие. В другом же месте отец Сан пишет. Театр и церковь — противоположности. То — храм мира, а это — храм Божий. Вся природа полна жизни, земля, вода, воздух такая везде гармония, порядок, красота. «Не насмотрится глаз, не надевится ум», — пишет он и почти тотчас на другой странице продолжает. «Бесконечно торжество в мире животном, органическом и неодушевленном, растений, зелени, цветов, кустарников и всяких дерев и деревцов. Наконец, людей» особенно веселящихся и прыгающих детей. Виновник, художник и источник жизни и радости всех этих тварей, Господь единый в трех лицах. Сколь же Он блажен Сам в себе, если твари Его так блаженны, жизнерадостны. Сколь Он прекрасен, если твари Его так прекрасны, и сколь жизненные, разумные, деятельны люди и способны к бесчисленным работам, художественным и всяким другим. Не может надевиться ум, сколь благ животворящий всемогущ творец и художник их, Господь Бог. Трудно поверить, что эти последние записи принадлежат 80 старцу, но подлинное вдохновение всегда юно, а тем более движимое благодатью. В свежести этих последних записей отца Иоанна Кронштадтского чувствуется уже дыхание вечной жизни, дуновение всеодолевшей любви. От самой смерти теперь ожидает он конечного торжества красоты и встречи с первым художником. В мировой духовной литературе едва ли можно найти много исполненных такого жизненного порыва строк, как ниже следующие — Во всяком животном вижу премудрость Всеблагого, Всемогущего, Прекрасного Бога и целую Его руку, творящую, оживляющую, формирующую, влагающую во всякое растение вкус и запах, организацию жизни и красоты. И вместе с тем возгораюсь крепким желанием видеть художника. Когда увижу его, желанного, всеблагого, прекрасного, всеблаженного, бессмертного Творца Владыку, и поклонюсь Ему, и возблагодарю Его лично за всё за всё Но вот, может быть, еще более исполненные жизненного трепета слова. Лобзаю тебя, ласкаюсь к тебе, Отец и Творец и Питатель мой, во всяком плоде, во всякой ягодке, во всяком зерне хлебном. Во вкусе каждой крошечки видна любовь Творца к Тебе, желание угодить Тебе, полоскать Тебя, ободрить, напитать, укрепить, оживить. Но какое несравненное богатство сладости духовной Ты уготовил в будущем веке, сладость от наслаждения, неизреченной добротой и красотой лица Твоего, которыми блаженны все лики и соборы ангелов. Конечно, и в эти последние месяцы жизни отец Ан продолжает постоянно возноситься мыслью, как и в течение всей своей жизни, к божественной литургии и к животворящим святым тайнам, и славил в своих записях их силу, и страдал за тех слишком многих, которые все еще не научились пользоваться этими источниками жизни. «О, неописуемая любовь Божия и невыразимое чудо-чудес литургия!» пишет он в одном месте, а в другом со скорби. «Приимите, едите, пейте от нее все». Все ли едят и пьют Плоти кровь Господа по заповеди. У нас в мире православном, в иных местах в церкви, Хоть шаром покати, никого нет причастников. Как и прежде, в записях последнего года Прорываются у отца Иоанна и вздохи о грехах. Например, «Как мог, как умел, как старался, служил, Но много ошибался, недомогал, сильно враг борол». Покрой, Господи, все грехи милосердием Твоим. Но, несмотря на эту покаянную скорбь, всё громче слышится радостное ожидание конца, за которым откроется новая жизнь. «По моей старости, 79 лет, — пишет отец Иоанн, — каждый день есть особенная милость Божия, каждый час и каждая минута, Сила моя физическая истощилась, зато дух мой бодр и горит к возлюбленному моему жениху, Господу Иисусу Христу. Столько залогов милости я получил, и, получая от Бога в этой жизни, надеюсь, что и в будущей жизни по смерти. А смерть есть рождение в жизнь вечную, Божией милостью и человеколюбием. Вот в каких духовных переживаниях поджидал отец Иоанн Кронштадтский приближение своей смерти. И она, наконец, приблизилась. Отец Иоанн заболел мучительной болезнью воспалением мочевого пузыря. Долго он не хотел поддаваться болезни, она длилась три года, и не хотел прекращать служить, но это становилось все труднее. В последние месяцы мучительные боли не давали ему покоя ни днем, ни ночью, прекращаясь разве как на 15-20 минут в сутки. Но во время служения литургии природа давала ему ослабу часа на два. Несмотря на требования врачей, отец отказывался от скоромной пищи. Свою последнюю литургию он служил 10 декабря 1908 года по другим данным, 9 декабря. «Нельзя забыть того впечатление которое батюшка произвел своим видом и едва слышным голосом», — пишет одна свидетельница. Паства почувствовала, что батюшка уходит навсегда. Стоны, крик, плач поднялись. Картина эта так потрясла батюшку, что он плакал, как ребенок. Он велел после литургии вынести кресло из алтаря на амвон и долго поучал народ, советовал помнить его заветы, молиться, любить Бога. После этого отца и Анна ежедневно стали причащать на дому. Он пил святую воду из источника преподобного Серафима Саровского. Это было его лечение, пишет монахиня Анастасия Якимах посетившему его во время болезни московскому митрополиту Владимиру, впоследствии ставшему первой среди епископов жертвой революции. Отец Иоанн сказал «Благодарю Господа моего за неспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души, Оживляет святое причащение». 18 декабря отец Иоанн спросил игуменю Ангелину «Какое сегодня число?» и, получив ответ, сказал «Слава Богу, еще два дня, все успеем сделать». 19 числа он находился уже в полусознательном состоянии, но к вечеру пришел в себя и жаловался на жар во всем теле. Окружавшие его поняли, что он умирает. Для того, чтобы успеть причастить отца Иоанна святую кровью, потому что твердого он не мог уже проглотить, раннюю литургию в ночь с 19 на 20 служили в 3 часа ночи. Многие, в том числе и священнослужители, плакали во время этой службы. Потом пошли причащать отца Иоанна. Он был в полузабытии и говорил «душно мне, душно». Не без труда удалось его причастить. В шесть часов утра священники стали читать отходную. В 7 часов сорок минут 20 декабря 1908 года отец Иоанн скончался на 80 году жизни. Погребение отца Иоанна было исключительно торжественным. После пребывания тела в Кронштадтском соборе оно было перевезено для отпевания и погребения в Петербург. Но до этого огромное множество народа хлынуло в Кронштадт. Из Орониенбаума кибитки, дровни, сани тянулись по льду черной вереницей целый день, и в Кронштадте даже крыши домов были усеяны народом. В ночь с 21 на 22 декабря, после длительной заупокойной утренни, простас, беспрерывно народ шел прощаться с любимым пастырем. Утром была совершена литургия. После этого начался перевоз тела в Петербург. При установлении гроба на колесницу военный оркестр играл Коль Славин. За гробом в Кронштадте шло не менее 20 тысяч человек. У всех попутных церквей служили литию. Звонили церковные колокола даже в лютеранской церкви. Войска стояли шпалерами вдоль следования процессии. Целых три часа шли до Аренейнбаума. На пути на всякий случай было устроено пять спасательных станций. В пять часов гроб по Балтийской железной дороге был доставлен в Петербург, и от Балтийского вокзала через весь город процессия двинулась на Карповку. По личному распоряжению государя шли по набережным мимо всех дворцов, По словам монахини Анастасии, на балконе Зимнего дворца в это время находилась царская семья. Всюду стояли плачущие толпы народа. Отпевал почившего митрополит Петербургский Ладожский Антоний, первый иерарх русской церкви, с несколькими епископами, шестьюдесятью иереями и двадцатью диаконами. После литургии перед отпеванием надгробное слово говорил протоиерей Философ Арнацкий, впоследствии по убийстве комиссара Урицкого, приявший мученическую кончину вместе со своим сыном, молодым офицером. Особым рескриптом, данным на имя митрополита Антония Петербургского и Ладожского, государь повелел ежегодно в день смерти отца и Иоанна совершать церковное его поминовение во всех церквах империи. На основании этого рескрипта Священный Синод среди других различных своих распоряжений, относящихся к прославлению памяти отца Иоанна, предписал внести в программы духовных семинарий ознакомление с его жизнью и деятельностью. Гробница отца Иоанна в нижнем храме Иоанновского женского монастыря на речке Карповке в Петербурге стала местом постоянного паломничества многих людей. Ее украшали цветами, ставили перед ней свечи, служили около нее панихиды о почитаемом пастыре. Существовал даже обычай приносить запечатанные письма, которые потом сжигали, с молитвами, обращенными к отцу за помощью в том или ином деле. Существовало немало свидетельств, что таким путем выраженные пожелания нередко сбывались – Сохранилось немало показаний о том, что на могиле отца Иоанна происходили исцеления от различных болезней. Кроме того, многие люди открыто утверждали и утверждают, что при тех или иных обстоятельствах они молитвенно обращались и обращаются к отцу Иоанну, и молитва их бывало и бывает услышана. Вера в помощь святых и праведных людей основана на вполне православном убеждении в единстве всех членов Церкви во Христе. Тому, кто разделяет это верование, трудно не разделить и все возрастающую веру в посмертную силу молитв отца Иоанна Кронштадтского. Ведь он сам действительно жил более всего молитвой за других людей и пламенной верой в святое единство Церкви. Но настоящая вера не есть только мысленное признание чего-нибудь, а порыв, умножающий силу самой жизни. Для того, чтобы вера стала таковой, надо уметь пережить то, во что веришь, и двинуться хотя бы внутренно, навстречу к тому, кому веришь. Истинная вера и есть духовная встреча, и только такая вера приносит сладкий плод». Заключение Большинство людей недовольны собою и своей жизнью, хотят чего-то лучшего и сами стремятся хотя бы в чем-то стать совершеннее. Этим объясняется и то, что большинство людей имеет своих героев или интересуется великими людьми. Если есть великие люди, значит и каждый может стать чем-то большим, чем он есть. Тех, кто всегда довольны собой и не стремятся перерасти себя, можно считать в некоторой мере ненормальными. Человеку свойственно духовно расти и совершенствоваться. Откуда же это стремление к совершенству, это недовольство собой? Настоящий ответ на это дает только христианская вера, христианская мудрость. Она учит тому, что человек создан по образу и по подобию Божию, имеет в себе божественное начало и призван все более уподобляться Богу и все в большей мере становиться причастником божественной, то есть совершенной жизни. Мало того, христианство учит и тому, что совершенная божественная жизнь доступна и возможна для человека, а не есть только далекий недостижимый идеал. Несовершенство же человеческой жизни объясняется тем, что человек пал, согрешил, нарушил божественный план. Но согласно христианскому учению и для падшего человечества дело поправимо, так как сам Бог в лице Иисуса Христа сошел на землю, стал человеком, чтобы избавить нас от греха, и открыл, показал и даровал нам совершенную божественную жизнь». Нам остается только усвоить ее, для чего нужно, прежде всего, принять учение Христа, вглядеться в его образ и начать подражать ему. И это, по крайней мере, поначалу сделать нетрудно, потому что так прекрасен Христос, так прекрасна его жизнь. Когда он жил на земле, то люди, в которых была жажда лучшей жизни, по одному его слову шли за ним. Но достаточно ли только подражать Христу, чтобы стать светлым, счастливым и сеять вокруг себя свет и радость? Конечно, недостаточно. Христос был Богочеловеком, в Нем была божественная сила, которой у нас нет. Откуда же ее взять? Бог, который есть и любовь, и премудрость, предусмотрел и это. Он не только не спасал нам своего божественного Сына, который и словом и примером открыл нам, что в нем заключается божественная совершенная жизнь, но дал нам и силу этой жизни, не спаслав нам Святого Духа, Духа правды и любви. Он-то и объединил верующих во Христа в один нерасторжимый союз любви, который есть Церковь, и Он поныне живет в ней». Теперь цель христианской жизни состоит прежде всего в приобретении Духа Святого, Его силы. Дух Святый подает высшее доступное нам вдохновение, вдохновение святой, светлой жизни. Вдохновение требуется для всякого дела. Поэты, художники, композиторы, изобретатели, полководцы и простые ремесленники нуждаются в нем. Но и жизнь человека в целом, требует для себя особого вдохновения, вдохновения истины и любви. Если оно есть, жизнь становится одухотворенной, прекрасной. Дарование или дары Святого Духа, как некий начаток или как зерна святой жизни, подаются всякому вступающему в церковь через таинство крещения и миропомазания, а пребывающему в ней через другие таинства – в особенности через таинство покаяния и величайшие из таинств Евхаристию, а также через Слово Божие и молитву. Христианин, конечно, должен возрастить и укрепить в себе эти зерна духовных дарований путем праведной жизни. Тогда понемногу он начнет жить все более и более по вдохновению и по внушению Святого Духа, и жизнь его будет становиться все светлее и лучше. В полной мере в единении с Духом Святым жил только Иисус Христос, но Он был Богочеловек, и самое наименование «Христос» означает «помазанник», то есть помазанный, запечатленный Святым Духом. Но и люди, особенно те, кого мы называем святыми, могут жить в значительной мере по внушению Святого Духа. Если в Иисусе Христе образ Божий дан нам в Своем совершенстве, то сияет Он ярко и в святых людях. Бог вновь и вновь напоминает нам через них, что совершенная жизнь возможна и дает нам все новые примеры такой жизни. Образы жизни святых различны, но во всех сияет одна и та же правда Христова, одно начало любви, в которой заключены вся радость и свет жизни, вернее, сама жизнь, так как начальник жизни, Бог, сам есть любовь. Только исполненные этой божественной любовью святые люди могут быть настоящими учителями жизни. Другие великие люди, великие в некоторых своих произведениях, редко велики по самой своей жизни и даже бывают очень часто неудачниками в жизни, И не у них учиться нам жить. Это прекрасно сознавал Пушкин, который, чувствуя, например, величие поэта в своем деле, знал, что в жизни он может быть ничем. «И межлюдей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», — писал Пушкин про поэта. Святые вносят в жизнь свет и радость не столько своими отдельными делами и произведениями, а самой своей личностью. Подобно этому, даже просто добрый человек или невинный ребенок одним своим присутствием может на время оживотворить все вокруг. Святые — это живые лучи божественного света. Русская земля особенно богата святыми людьми, И в каждую эпоху Бог посылает нам именно тех святых, которые нам нужнее всего. В начале XIX века России был послан один из величайших святых Серафим Саровский, словом и делом показавший, вернее, напомнивший, что цель христианской жизни заключается в обретении Святого Духа. Он учил о многоразличии путей, ведущих к этой цели – а сам дал исключительный в наше время по суровости пример монашеского подвига. В середине же, вернее, к концу XIX века и в начале XX на нашей земле возрос другой великий праведник, отец Иоанн Кронштадтский. Чем же особенно дорог он для нас и для нашей эпохи? Прежде всего тем, что он священник белого духовенства, в среде которого на нашей земле еще не было прославленных святых. При большом числе святых мирян на Руси удивляет отсутствие канонизации священников из белого духовенства. Известны два имени святых иереев – Максима Тотемского и семёна Малопенежского, но первый был юродивым и к тому же не канонизован – а второй принял схему перед смертью и, следовательно, вошел в святцы в чине преподобных. Федотов, святые Древней Руси. Это, казалось бы, внешнее обстоятельство имеет огромное значение. Если в наше время явился святой среди рядового белого духовенства, а в святости отца Иоанна Кронштадтского едва ли можно сомневаться – хотя он еще не причислен церковью к лику святых, так было на момент написания книги, то, конечно, это не иначе, как для того, чтобы показать именно нам всю важность, все исключительное значение священства и совершаемого им дела. Отец Иоанн Кронштадтский и засвидетельствовал словом и делом, а вернее всего своей жизнью, о всестороннем универсальном значении священства, и более всего о главном, совершаемом при посредстве священства деле – таинстве святой Евхаристии. Он призван был как бы вновь открыть, воочию показать, что божественная литургия, а точнее совершаемая во время ее таинство Евхаристии, есть действительно источник истинной христианской жизни, жизни не просто праведной и хорошей, а жизни богочеловеческой. И неспроста именно в нашу эпоху Отец Иоанн как бы вновь указал на этот самый основной, исконный и всем открытый путь освящения и подлинного единства в любви, на котором зиждется Церковь. Он явился в то время, когда в сознании большинства верующих как бы померкло понятие о действительном значении сакраментальной, тайно-действенной жизни Церкви да и истинной церковности вообще и накануне нового небывалого гонения на церковь, когда за самую возможность совершать таинства и участвовать в них, приходится расплачиваться мученичеством и лишением жизни или неслыханным, едва ли даже всегда приемлемым для совести, унижением. В этом смысле деятельность отца Иоанна Кронштадтского можно назвать пророческую. Не будучи обычно суровым обличителем, он, тем не менее, своим литургическим горением, как пророк, обличил религиозное равнодушие многих своих современников и пророчески же наперед укрепил тех, кому вскоре по его смерти довелось в период гонения отстаивать самое святая святых православной церкви. Своим глубоким пониманием значения литургии Отец Иоанн Кронштадтский опередил и предвосхитил возникшее позже как в западном христианстве, так и в православной среде евхаристическое движение. Под евхаристическим движением следует разуметь движение сторонников частого причащения и сознательного отношения к участию в литургии. Но сила отца Иоанна была не в теоретических произведениях, ни даже в проповеди его с церковного амвона. Он проповедовал и свидетельствовал более всего, во-первых, самим своим необыкновенным пламенным служением литургии и такой же молитвой вообще. Во-вторых, опять-таки, необыкновенным по ясности, простоте и пламенности рассказом о своих переживаниях, в центре которых было все то же литургическое служение Богу моя жизнь во христе дневник отца анна кронштадтского и наконец в третьих своей исключительной разносторонней плодотворной пасторской деятельностью, которая также всецело питалась и вдохновлялась священническим предстоянием у святого престола в алтаре пасторская деятельность отца анна кронштадского была увенчана и очень многочисленными чудесными исцелениями, совершавшимися по его молитве. Немалое количество их удостоверено самыми надежными свидетельствами. Отец Иоанн Сам, в чем его особенности и отличия от многих святых, не скрывал происходивших по его молитвам исцелений, что объясняется именно тем, что он как наисточник своей молитвенной силы более всего указывал на святые таинства. Источник этот он и желал открыть для всех, поэтому и не хотел скрывать проявление силы, почерпнутой в этом источнике. Несмотря на всю свою исключительность, отец Иоанн имеет, конечно, свои глубокие духовные корни, свою духовную генеалогию. Кроме того, будучи необычайным явлением в истории Русской Церкви и Русской Святости, он все-таки вполне сын своего народа и своей эпохи. Настоящая книга по своему заданию не есть полное жизнеописание отца Анна Кронштадтского и ненаучное исследование о нем. Это попытка запечатлеть основные черты его образа, как они выявились в событиях его жизни и основных его книгах. Если автору, ограниченному возможностями эмигрантской жизни, не удалось ознакомиться со всеми нужными материалами, он все же надеется, что благодаря его труду светлый образ отца анна Кронштадтского станет для многих читателей более близким и дорогим. А тем самым люди православные почерпнут в нем бодрость и силу на своем трудном жизненном пути а они православные дай бог утратив личные свои предубеждения с большим доверием и вниманием будут относиться к православной церкви